Людмила Бурлакова «Эмоции. Все окей. Личные границы. Правила коммуникации и бережное отношение к своим потребностям». Вступление. Мой дорогой слушатель, я приглашаю тебя совершить увлекательное путешествие по твоему внутреннему миру. Внутренний мир человека — это невидимые и неосязаемые Сознание, мышление и эмоции. Из-за этого мы не видим происходящее во внутреннем мире каждого человека. Суждения других людей нас часто удивляют отличием от наших. Например, несколько человек смотрят на один и тот же автомобиль. Первый обратит внимание на цвет, второй — на марку и страну производства, третьего привлечет необычное сочетание цифр на номерном знаке, а четвертый заметит — что какой-то шутник намалевал пальцем сердечко на пыльном капоте. То же самое и с эмоциями. Одна и та же ситуация или фотография может вызвать радостью одного и печаль у другого. То, какие ассоциации возникнут в голове в первую очередь, зависит от уникальной и неповторимой личности и внутреннего мира человека. Ты спросишь, как же тогда люди могут понимать друг друга, если они видят мир совсем по-разному? Они понимают, потому что делятся своими мыслями и представлениями. В этом помогают устная и письменная речь, а также невербальный язык, мимика, интонация, реакция тела. Но при этом делиться своими мыслями и эмоциями нужно не со всеми и не всегда. Далеко не каждого ты впустишь в свой дом. Так и с внутренним миром. Не каждый будет в нем желанным гостем. Здесь, как и в реальном мире, важно помнить о безопасности и знать, какой информацией и с кем ты можешь поделиться. Но прежде чем говорить об установлении связи своего внутреннего мира с мирами других, необходимо научиться понимать самого себя. Это может показаться странным, ведь сам у себя ты есть круглосуточно. На деле же многие люди не уделяют внимания своему внутреннему миру или вообще не считают это важным. Некоторым просто страшно, мало ли что о себе узнаю. Это касается не только детей, но и взрослых. О важности и внутреннего мира человека начали говорить совсем недавно. Зачем нам изучать свой внутренний мир? Прежде всего, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны, свои внутренние ресурсы и зоны развития. Здесь, как в правилах дорожного движения, ты знаешь, что на зеленый сигнал светофора идти безопасно, но если выйти на дорогу на красный, можно попасть под машину и сильно пострадать. Знаешь, что съесть яблоко полезно для здоровья, Но если съесть гнилое яблоко, можно отравиться и попасть в больницу. Так и с эмоциями. Одни помогают нам жить с внутренним комфортом и строить хорошие отношения с окружающими, другие ухудшают самочувствие и заставляют видеть весь мир в черном цвете. Но оба варианта необходимы нам для гармоничной жизни. Эти знания помогут тебе разобраться в своем эмоциональном состоянии, вырасти и стать увереннее. Ты слышал такую фразу «знание – сила»? Ее любят учителя, но она применима не только к учебе в школе, но и к познанию себя. Обычно в школе и в семье нас учат делать как правильно, как надо. За такую осмысленность отвечает рациональная часть мышления. От эмоций зависит, хотим ли мы делать то, что нужно, и с каким настроением мы будем это делать. С вдохновением и охотой или скрипя сердце. По правде говоря, От эмоций также зависит, начнем ли мы вообще делать что-либо, а если начнем, дойдем ли до конца. Пристегни ремни. Это аудиокнига «Приглашение в путешествие по твоему внутреннему миру». Будет интересно. Твоя команда поддержки. В этой книге у тебя есть группа поддержки, ребята, которые уже прочли ее и выполнили все практики. Они делятся своим опытом и впечатлениями, что было интересно, полезно, а временами сложно, и как они это преодолевали. Давайте знакомиться. Настя, 16 лет, заканчивает в школу, готовится поступить в университет и изучать востоковедение. Настя обожает все, что связано со странами Востока, много читает про китайскую эпоху Тан, восхищается японскими храмами, пишет Хоку в «Свободное время», Настя очень позитивный человек с открытым взглядом на мир и потрясающей очаровательной улыбкой. Вадим, девятнадцать лет. Студент, изучает юриспруденцию. Вадим решил стать адвокатом, потому что на него произвели большое впечатление образы защитников простых людей из сериала про адвокатов. Вадим интересуется психологией много читает. Любит глубоко погружаться в проблему и добираться до сути вещей. Благодаря вдумчивости и широкому кругозору Вадима друзья часто обращаются к нему за поддержкой и советом. Выполняя практики, ребята не только прокачивали навыки понимания эмоций, но и задавали важные вопросы. Это помогло мне включить в книгу то, что действительно волнует современных молодых людей. На всем пути ребят очень вдохновляло, что они смогут помочь своим ровесникам научиться управлять эмоциями, замечать, осмысливать, смотреть на них под разными углами, а также заботиться о своем эмоциональном состоянии и понимать, как выстраивать отношения с другими людьми. Моя огромная благодарность Насте и Вадиму за ответственное выполнение практик и полную вовлеченность в процесс. Глава первая. Я и мой внутренний мир. Эмоции делают тебя человеком. Даже неприятные переживания нам нужны, не подавляя их. Если их игнорировать, они становятся только навязчивее и острее. Саба-Тахир. Факел в ночи. Эти невероятные эмоции. Прежде чем отправиться в наше путешествие, давай разберемся, что такое эмоции. Образно говоря, эмоции — это палитра красок нашего внутреннего мира. Просыпаясь утром в отличном настроении — В преддверии приятных событий, например, своего дня рождения, ты видишь мир ярким и прекрасным. Зажмуриваешься, представляя, как сегодня все будет хорошо, и улыбаешься собственным мыслям. Если на небе тучи, а впереди неприятное контрольное, мир предстает перед тобой в серых красках, и вот ты выходишь из дома, повесив нос. Мы часто не обращаем внимания на эмоции и отмахиваемся от них. их нельзя потрогать, примерить перед зеркалом и выбрать ту, что понравилось, при этом остальные спрятать в шкаф. Эмоции, как воздух, мы их не видим, но от их качества зависит наше здоровье и жизнь. В этой книге мы научимся распознавать и различать эти эмоции, сделаем их своими помощниками в достижении самых разных жизненных целей. Нет правильных и неправильных эмоций. Эмоции — Это твое отношение к различным событиям в жизни и как ты реагируешь на них. Одна и та же ситуация может порадовать себя и расстроить кого-то другого. Но это не значит, что кто-то не неправ. Воспринимать мир по-разному нормально. Если тебе случается задаваться вопросом «А правильны ли мои чувства?», предлагаю тебе подумать о том, что человек — существо социальное. Чтобы люди могли жить вместе более-менее комфортно, существует закон и набор обязательных правил для всех. За нарушение правил предусмотрено наказание. Даже если ты прочтешь все существующие законы, ты не найдешь в них наказаний за чувства. Суд не признает виновным за эмоции или мысли. Нет единственно правильного способа чувствовать. Эмоций слишком много, а люди слишком разные. Главный инструмент, который будет помогать тебе понимать свои эмоции, это вопрос к самому себе, что я чувствую сейчас. Не бойся чувствовать и анализировать свои эмоции. Прежде чем мы начнем разбирать, какие эмоции бывают и как они на нас влияют, я прошу тебя обратить внимание на еще одну важную вещь. Нет эмоций позитивных или негативных. Любая эмоция может привести как к желательным, так и к нежелательным последствиям. Например, чрезмерная радость, восторг — могут так захватить человека, что он перестанет смотреть по сторонам, рискуя выйти на проезжую часть во время движения транспорта. Страх же, напротив, способен удержать нас от многих опасностей и рисковых авантюр. Эмоции нападают все на одного. Эмоции включаются автоматически и почти мгновенно захватывают нас. Если в комнату входит объект обожания, у тебя может непроизвольно появиться румянец на щеках, заблестят глаза — Участится пульс или вспотеют ладони. Ты вдруг начнешь смущаться, заикаться и почувствуешь себя неуверенно, хотя еще секунду назад был абсолютно спокоен. На человека может действовать одновременно несколько эмоций. Более того, это могут быть противоречивые эмоции. Люблю и ненавижу, интересно и страшно, восторг и ужас. Тут не работают законы математики, и плюс на минус не превращается в ноль. Противоречивые эмоции — не обнуляют друг друга. Напротив, внутренние противоречия добавляют остроты ощущений и усиливают внутреннюю бурю, которую непросто успокоить. Ты, наверное, слышал фразу «оказаться во власти эмоций»? Это не значит, что человек вдруг начинает действовать спонтанно и бесконтрольно, кричать, скандалить, все крушить, или, напротив, прыгать от радости до потолка и обнимать прохожих. Реакция зависит от особенностей характера и воспитания человека — Бывает, человек сдерживается, чтобы никто не видел, какой внутри него бушует эмоциональный вихрь. Тогда людям вокруг непонятно его состояние. Более того, то, что с тобой происходит, может быть непонятным даже тебе самому. Не знаю, я пока не разобрался. Нет ничего неправильного и странного, если ты не можешь быстро разобраться с теми эмоциями, во власти которых оказался. Чтобы осознать свои эмоции, может потребоваться время, Также дополнительное время бывает нужно, чтобы настроиться кому-то о них рассказать. Каждое новое эмоциональное состояние похоже на выход актера на сцену в новой роли. Сначала актёр погружается в роль, осмысливает состояние своего нового героя и только после подготовки представляет новый образ зрителям. Так и с эмоциями. Всем нам нужно время, чтобы осмыслить свои изменения внутри, а также — Как, с кем и когда будет комфортно об этом поговорить. Обсуждение эмоций всегда предполагает высокий уровень доверия к тому, с кем ты ими захочешь поделиться, поэтому, когда спрашивают о том, что с тобой, и ты не знаешь, что ответить, обычно вход идет все нормально. Нормально это такое слово щит, за которым удобно быстро спрятаться, чтобы не чувствовать себя еще более неловко. А именно так себя обычно чувствует человек, который не может быстро ответить на заданный вопрос. Это выученная неловкость, которую мы приобретаем в школе. Понимание своих эмоций очень отличается от знания школьных предметов. Попробуй вместо «нормально» ответить «не знаю, я сам пока не разобрался». Так ты даешь сигнал близкому человеку, что тебе может понадобиться помощь с пониманием себя. И в целом неплохо было бы с кем-то поговорить, но ты не готов сделать это прямо сейчас. Быстро включаются и проходят. Одни эмоции яркие, как фейерверки, другие слабые, как мерцание светлячка. И яркие и слабые эмоции объединяет одно. Они вспыхивают быстро, но длятся не слишком долго и гаснут. Быстро и долго — это тоже относительные понятия, зависящие от индивидуальных особенностей каждого человека — Начни наблюдать за собой и обращать внимание, как быстро происходит угасание эмоций лично у тебя. Скорость включения и угасания эмоций — это та причина, во власти которой не надо принимать поспешных решений. Здесь я хочу с тобой поделиться притчей о царе Соломоне. Однажды царь Соломон попросил мудреца избавить его от чрезмерных эмоций. Мудрец дал царю кольцо с надписью «Все проходит». Царь смотрел на эти слова — и находил в них успокоение во время сильного гнева. Однажды в гневе царь взглянул на кольцо, но это не помогло. Тогда он сорвал его с пальца и хотел швырнуть прочь, но вдруг заметил вторую надпись на кольце, и это пройдет. Кроме эмоций, есть еще другое слово «чувство». Чувством называют длительное эмоциональное состояние. Именно продолжительностью чувства отличаются от эмоций — Например, досада, что твоя собака сгрызла кроссовок — это эмоция. Люблю собак — это чувство. У тебя все получится. Чтобы управлять эмоциями, есть определенные техники. Сами техники очень просты. Ты найдешь их в этой аудиокниге. Но чтобы техники помогли тебе в нужную минуту, они должны быть отработаны, чтобы превратиться в навыки. Навык — Это действие, натренированное до автоматизма и ставшее настолько привычным, что запускается даже, когда ты этого и не осознаешь. Было ли у тебя такое, что, выходя из дома, ты закрывал дверь ключом, а через пять минут не мог вспомнить, закрыл ты дверь или нет? Дверь, конечно, оказывалась закрыта. Так действует отработанный навык, Мы закрывали дверь минимум один раз в день и повторяли это много дней, недели, даже лет подряд, а теперь руки делают это на автопилоте быстро и без дополнительных подсказок мозга. Также работают навыки управления эмоциями. Сначала мы много раз их повторяем, потом они запускаются сами. В этой аудиокниге будет много практики. С каждой практикой ты все больше будешь чувствовать, как тебе открывается твой внутренний мир, состоящий из невероятных и увлекательных эмоций. С каждым упражнением будет расти твоя уверенность в себе. Наблюдай и разделяй. Начнем с главных навыков, которые нам понадобятся в путешествии по внутреннему миру, помогут наблюдать и разделять целое на части. Их мы и освоим первыми. Ты подумаешь, что в них такого? Тем не менее, сегодня скорость нашей жизни так высока, что люди очень мало наблюдают, и даже не задумываются о составляющих проблем и ситуаций, а сразу переходят к действиям. Из-за этого принимают неправильные и поспешные решения, о которых потом жалеют. Из-за этого возникают сложности в отношениях дома или в школе. Давай посмотрим поближе на наши первые инструменты. Наблюдать. Этот навык помогает нам собрать детали и факты, чтобы описать, что происходит. Важно удерживать фокус на текущем моменте не проваливаться в прошлое и не достраивать будущее, которого еще нет. С наблюдением связана одна из важнейших эмоций в нашей жизни. Какая? Пока я сохраню интригу и расскажу об этом чуть позже, когда мы будем говорить о базовых эмоциях. Разделять целое на части. Этот навык нужен, чтобы увидеть, из чего состоит проблема или ситуация, Он требует сосредоточенности и времени на размышления. Практикуя разделение на части, ты будешь делать выводы менее поспешно. Этот навык очень важен для принятия самостоятельных решений, тех самых, из которых состоит взрослая жизнь. И прямо сейчас нас ждет задание. Мы будем тренировать навыки наблюдения и разделения на части. Миссия 2. измерения. Ты любишь истории про тайных агентов, которые ведут наблюдения, ничего не упускают из виду и подмечают то, что скрыто? Ужасно интересная работа. Поздравляю! В этой аудиокниге такой агент — ты. Приветствую тебя в школе спецагентов. Твое кодовое имя — агент 00МИ. Твоя первая миссия будет называться «Два измерения». Она будет состоять из наблюдения за объектом и оцифровки. Часть первая. наблюдение за объектом. Итак, агент 00МИ к делу. На выполнение первой части миссии тебе понадобится минимум полдня, а лучше — полный день. Сервисный отдел подготовил тебе шаблон для выполнения секретного задания. Шаблон с образцом заполнения ждет тебя далее. В течение целого дня тебе надо будет следить за объектом и собирать о нем информацию в двух измерениях. Первое — все его действия. Второе — Эмоции, связанные с каждым действием. В шапке шаблона есть вопросы-подсказки. Создай такую таблицу на компьютере или смартфоне, но можно писать и ручкой на бумаге. К одному действию на строку может быть сколько угодно эмоций. Заполняй шаблон в течение дня. Постарайся зафиксировать как можно больше происходящего с твоим объектом внимания. Нужно набрать минимум 10 строк, а лучше 20. Не пропускай мелочей И записывай все, даже если эмоции объекта окажутся противоречивыми. Первая колонка. Действие. Что делал объект? Слушал музыку утром. Вторая колонка. Эмоции. Какие эмоции сопровождали это действие? Воодушевление. Резкий прилив сил, несмотря на недосып. Тебе уже не терпится узнать, кто твой объект наблюдения? Вскрываем конверт с секретным заданием. Сюрприз! Объект наблюдения ты сам! Этот день ты посвятишь сбору информации о себе и узнаешь что чего не знал раньше. Дополнительные инструкции Помни, что агент 00МИ ведет искренний интерес к объекту изучения себе самому, наблюдая за собой, записывая действия и эмоции, которые возникают прямо сейчас, не прошлые истории и не размышления о возможном будущем развитии событий. В нашей жизни мы привыкли больше внимания уделять действиям. От нас постоянно требуют быть занятыми и что-то делать. Тех, кто не следует этому правилу, называют бездельниками. Правда, сейчас эта идея поставлена под сомнение, ведь для полноценного отдыха просто необходимо иногда позволять себе бездельничать. Тем не менее, наша жизнь пронизана действиями, поэтому записывать их будет проще всего. тебе придется подумать об эмоциях сопровождающих действия потому что мы редко напрямую говорим или думаем о них в ежедневных бытовых ситуациях твоя миссия началась часть вторая оцифровка лучше посвятить отдельный день сбору информации а цифры проставить на следующий так ты сможешь лучше заметить ограниченность срока действия эмоций возможно Действие каких-то эмоций все еще будет продолжаться, на действие других уже закончится. Заметить это поможет оцифровка собранных данных после заполнения шаблона. Итак, наблюдение закончено. Теперь возьми два маркера разных цветов, например, зеленый и красный. В каждой колонке выдели зеленым маркером то, что откликается как позитивные или нейтральные ощущения, красным — то, что вызывает негативные ассоциации. Если сложно сразу отнести написанное к положительному или неприятному, руководствуйся не логикой, так должно быть, а своими личными ощущениями. Теперь посчитай в каждой из колонок, сколько ты выделил красным, а сколько зеленым. Впиши цифры в таблицу. Действие. Выполняю с удовольствием или нейтральным отношением. Зеленый маркер. Выполняю без удовольствия, потому что приходится. Красный маркер. Эмоции. Положительные эмоции — зеленый маркер, отрицательные эмоции — красный маркер. Посмотри на то, что получилось в каждой категории итоговой таблицы. Больше положительного. Если в твоих подсчетах положительных или нейтральных действий, эмоций и личных качеств оказалось больше, чем расстраивающих и критичных, поздравляю, ты относишься к немногочисленному типу людей с приоритетным позитивным мышлением, которые умеют видеть светлую сторону во всем. Но не торопись выключать аудиокнигу. В ней найдется немало полезного и для тебя. Больше отрицательного. Если перевесили негативные эмоции и критика, ты можешь похвалить себя, что сделал первый шаг к пониманию своего внутреннего мира и осознанному управлению своими эмоциями. Продолжай движение по главам аудиокниги. Впереди еще много интересного. Своими впечатлениями от выполнения миссии делится наша команда поддержки. Настя. Я раньше не задумывалась, сколько раз за день меняются эмоции. Не знала, какую важную роль они играют в жизни. Было очень интересно и познавательно описывать свое состояние. Я заметила, что некоторые эмоции не меняются весь день, но другие могут быстро появиться и почти мгновенно пропасть. Было трудно, когда не знала, как назвать то или иное чувство. Словарик в конце книги очень помог. Словарик вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Еще было приятно перечитывать записи на следующий день и распределять их на положительные и отрицательные. Получилось немного лучше разобраться в себе. Вот несколько примеров из миссии Насти. Действие: В школе вызвали к доске. Случайно запнулась о сумку подруги. Отвечала неуверенно, переживала за сумку. Эмоции. Испугалась. Так как не была готова к уроку, стало стыдно за свою неуклюжесть, чувствовала, что немного покраснела. Действие. Получила плохую отметку по математике, хотя готовилась всю ночь. Эмоции. Разочарование и раздражение. Весь день была зла на себя за ошибки по невнимательности. Действие. Друг мило похлопала рукой по голове, не могла сосредоточиться на уроке. Пыталась разобраться, что чувствую. Эмоции. Смешанное чувство, смущение, умиление, не понимало его действия. «Вадим, я открыл для себя то, что простые бытовые действия могут вызывать довольно яркие эмоции. Было довольно весело и интересно понаблюдать за ними со стороны. Я не зря потратил время на упражнения, определил, какие эмоции у меня вызывают повседневные действия. Было здорово уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Вот как выполнил миссию Вадим. Действия». пообщался с другом в интернете настроение улучшилось эмоции комфорт уверенность действие подготовка к экзаменам эмоции страх сомнения переживал насчет своего будущего выбора своей специальности действие заставил себя прибраться в квартире эмоции раздражение скука злился что приходится выполнять такие неинтересные действия Личность, действия, эмоции. Поздравляю, твоя первая миссия успешно завершилась. Мы покидаем школу спецагентов, но мы еще вернемся. Идем дальше. И сейчас я расскажу, почему мы разделяли наши наблюдения на действия и эмоции. Произнося слово «мир», мы обычно представляем себе что-то огромное. Внутренний мир, к тому же, невидим. Когда человек думает о чем-то огромном и невидимом, обычно это его пугает. Люди часто предпочитают совсем не думать о таком, чтобы не бояться. Как сделать изучение огромного и невидимого мира менее пугающим? Очень просто. Нужно сделать его видимым и уменьшить в размерах. Возможно, это звучит немного странно. Но так, например, поступают ученые. Они создают модели планет или космических кораблей и изучают их свойства не в реальном мире, а в научных лабораториях. Тем, кто любит компьютерные игры, это может напомнить создание игровых компьютерных симуляций. В нашем случае мы поступим еще проще. В предыдущем упражнении ты применил крутые навыки наблюдения и разделения, собрала себе информацию двух видов — действия, поведение и сопровождающие их эмоции. Теперь добавим третий элемент — личные качества. Из этих трех элементов мы и построим упрощенную модель нашего внутреннего мира. Как это выглядит, мы увидим далее. Как это выглядит? Я. Каждый человек прекрасен таким, какой он есть. Его намерения всегда позитивны. Действия. Поведение и поступки можно изменить или исправить. Эмоции. Эмоции со временем проходят. Давайте я чуть больше расскажу про каждый из блоков. Я. Личность человека. Этот блок про твой характер, ценности и темперамент. Главное, что тебе надо запомнить про личность. Здесь заложено понимание, что человек прекрасен такой, какой он есть, и его намерения всегда позитивны. Думаю, тут кто-то захочет возразить, разве может иметь в основе хорошее намерения, скажем, желание хулигана травить других? Идея понимания позитивных намерений личности в том, что человек всегда хочет сделать как лучше, исходя из понимания о хорошем лично для себя. Поэтому одному человеку может казаться что его поступки продиктованы благими намерениями, но другие могут с этим не согласиться. Например, через буллинг может проявляться желание того, кто травит, обратить на себя внимание, почувствовать себя главным, иногда травит других, чтобы развлечься, если окружающие смеются. Тот, кто это делает, может действительно не осознавать, что наносит своей жертве душевную травму, и ей совсем не смешно. Про буллинг мы поговорим в третьей главе о личных границах. Хулиганы могут демонстрировать так свою смелость совершать то, на что не решаются другие под страхом наказания. Это их способ заслужить уважение и известность. Почему они выбирают этот путь? Один из вариантов — не знают, как выделиться иначе, не видят своих ценных качеств, кроме силы и смелости нарушать общие правила. Смотри на себя позитивно. Человек устроен так, что замечает неприятное и плохое в себе и в мире вокруг. В этом есть определенная логика. Так мозг готовится быстро среагировать и выставить защиту в случае опасности. Чтобы осознать свои позитивные стороны, нужно выделить время, приложить усилия, заметить их и осмыслить. Необходимо уметь смотреть на себя со стороны. Друзья или члены семьи — могут помочь подсветить те качества, на которые ты, возможно, сам не обращал внимания и не знал, что за них тебя ценят другие. Если ты видишь себя в позитивном свете, слабости понимаются не как недостатки личности, а как зоны, требующие внимания, развития и роста. Важно понимать и замечать свои позитивные стороны, чтобы в трудных ситуациях помнить и держаться за них. Про сложные ситуации в жизни говорят «Земля уходит из-под ног». твердо стоят ногами на земле, в любой ситуации тебе поможет наша следующая практика. В трудную минуту ты сможешь переслушать эту главу и вернуть себе опору под ногами. Действия. Мы можем поступить правильно или можем ошибиться. Можем быть в мире с родителями и друзьями, а можем оказаться в ссоре. В любом случае личность человека остается неизменно прекрасной, ведущей позитивными намерениями. Поведение можно изменить, а ошибки исправить — если по прошествии времени пришло понимание, что нужно было что-то сделать иначе. Вот как связаны блоки действия и «я». Если ты получил двойку, потерял мобильный телефон или опоздал на встречу, ты не становишься от этого плохим человеком. Нужно исправить отдельные действия или тип поведения, но достоинств твоей личности это никак не отменяет. Если какие-то действия происходят постоянно, то их имеет смысл включить в характеристики личности — Например, если человек постоянно опаздывает, значит, он рассеян, не может спланировать время. Это зона для его развития. Но такие люди часто бывают очень творческими. Они могут создавать произведения искусства и изобретения. Кстати, очень многие полезные изобретения появились в мире из-за ошибочных действий. Например, суперклей и печенье с кусочками шоколада. Так что не бойся ошибаться. Эмоции. Выполняя миссию «Агента 00МИ», Ты заполнял шаблон интуитивно, имея очень мало знаний об эмоциях. Изучению эмоций посвящали свои труды многие известные психологи. Например, Пол Экман в 1972 году выделил шесть базовых эмоций — радость, злость, отвращение, страх, грусть и удивление. Почти десять лет спустя, в 1980 году, Роберт Плутчик создал знаменитое колесо эмоций, состоящее из трех кругов. В центре колеса набор из восьми эмоций, которые переживаются наиболее ярко. Восторг, восхищение, ужас, изумление, горе, отвращение, гнев и настороженность. Плутчик назвал их аффектами, самыми яркими эмоциями. На среднем круге базовые и более простые эмоции — радость, доверие, страх, удивление, грусть, неудовольствие, ожидание и злость — На внешнем круге сложные эмоции, получаемые соединением простых чувств. Это очень похоже на смешивание красок в цветовом круге. Здесь мы снова возвращаемся к идее, что эмоции похожи на краски внутреннего мира. На внешнем колесе Плутчика расположены эмоции, которые переживаются наименее интенсивно, например, интерес, печаль, скука. На внешнем круге очень любопытно посмотреть, как Роберт Плутчик видел появление одних эмоций через смешение других, подобно краскам на палитре. Например, агрессия — это интерес плюс досада, а любовь — это безмятежность плюс принятие. В нашей аудиокниге мы не будем использовать кольцо эмоций Плутчика, но его легко найти в интернете. Третий исследователь, психолог Кэрол Изарт, выделил уже 10 базовых эмоций — «Радость», «Интерес», «Удивление», «Печаль», «Гнев», «Отвращение», «Презрение», «Страх», «Стыд» и «Вину». Он описал их действия очень подробно, акцентируя внимание, что нет хороших эмоций или плохих. Все в равной степени нужны. Этой классификацией будем пользоваться и мы. Мир эмоций многогранен и разнообразен. Все эмоции запомнить невозможно. Да это и не нужно. Для практических целей существуют разнообразные словарики эмоций — Нет какой-то одной правильной классификации эмоций, которую надо заучить как таблицу умножения, чтобы ими управлять. Все классификации существуют, чтобы упростить и упорядочить огромное многообразие эмоций, ощущений, которые возникают у человека, но ни одна из них не окончательна и не идеальна. Возможно, ты даже придумаешь собственный способ. Все эти инструменты помогут тебе понять свои эмоции, а также окружающих людей. как эмоции связаны с действиями и с «я». Предположим, что человек совершил какую-то оплошность, и это вызвало негативную эмоцию, то он, очевидно, расстроен. В этом случае мы говорим, что негативная эмоция — быть расстроенным временно. Почти любую оплошность можно исправить, но сам человек не становится плохим. Он по-прежнему хороший такой, какой он есть, и мы помним, что им двигали позитивные намерения. Чтобы твои действия не привели к нежелательным результатам, когда ты расстроен, есть важное правило. Не я плохой, а мне плохо. Плохо сейчас, в конкретный момент. Мы помним, что эмоции краткосрочны, и их действие проходит. Значит, и состояние «мне плохо» тоже пройдет. В этом ключ к позитивной оценке самого себя. Практика зеленые зеркала». Когда мы говорили, что человек прекрасен такой, какой он есть, Я обещала тебе практику на раскрытие твоих позитивных качеств. К ней мы и переходим прямо сейчас. Представь, что прямо сейчас ты входишь в прекрасный тайный сад. Ты идешь по ухоженным дорожкам, вокруг цветут невероятные цветы, зеленеют интересные экзотические растения, вокруг поют птицы и порхают бабочки. Вдруг, поодаль в глубине лужайки, ты замечаешь большое зеркало в твой полный рост и направляешься к нему. «Это зелёное зеркало». не только потому, что оно отражает буйство зелени вокруг. Зеркало показывает только самое позитивное и прекрасное в каждом человеке, который в него смотрит. Есть еще одно важное свойство. зеленое зеркало не слышит критику. Так оно устроено, что полностью игнорирует самокритичные мысли наподобие этих. «Ты нет у меня никаких талантов. Я не привык себя хвалить. Как будто я хвастаюсь, а это плохо. Да ладно, что тут такого? Это каждый может». «Ничего особенного я не сделал. Тут ни о чем разговаривать. Не за что. Не стоит благодарности. Мне просто повезло». «Теперь, когда ты знаешь, как устроено зеленое зеркало, можно приступать. У нас будет несколько уровней. Я буду рядом и дам тебе полезные подсказки, чтобы успешно их пройти». Уровень первый. «Отправь в отпуск внутреннего критика». В каждом из нас несет свою службу строгий внутренний критик. Это очень важная и ответственная работа. Внутренний критик хочет, чтобы ты развивался и становился лучше, но за долгие годы он ужасно устал от своей сложной работы, и у него здорово испортился характер. Увы, злиться, брюзжать и ворчать стало для него нормальным способом общения. Внутренние критики тоже эмоционально выгорают. Представь, что сейчас ты встречаешь его на поляне около зеленого зеркала и начинаешь с ним говорить». Поприветствовав его, скажи, что понимаешь, как важна его работа, но ты видишь, как сильно он устал. Предложи ему отправиться в отпуск. Спроси, куда он хотел бы поехать. Получив ответ, разреши ему тебя покинуть на какое-то время. Пусть ему там будет хорошо. Теперь, когда больше некому тебя критиковать и ничто тебе не мешает, закрой глаза, поймай позитивную волну и мысленно повтори несколько раз «Я хороший человек, и мои намерения всегда позитивны». «Открой глаза и подойди к зеленому зеркалу». Уровень второй. «Поговори с зелёным зеркалом». продолжая фразу «Я хороший человек, потому что...» Подумай и запиши минимум пять своих положительных качеств в список. Назови их вслух для зеленого зеркала. Не останавливай себя, если получается больше. Например, «Про себя я бы написала умная, ответственная, весёлая, умею слушать, умею поддержать других». Люблю экспериментировать и придумывать что-то новое. Умею находить общий язык с людьми. Теперь твоя очередь. Запиши слова и фразы, отражающие твое хорошее отношение к самому себе. Помни, что твой внутренний критик сейчас в отпуске, да и зеркало не принимает критику. Ты сейчас собираешь позитивную основу, на которую в любой момент сможешь опереться, чтобы поддержать себя. Уровень третий. Цветок или растение. Ты назвал зеленому зеркалу свои положительные качества. Теперь спроси его. Если бы я был цветком или растением, то каким? Чтобы узнать ответ зеркала, открой привычный тебе интернет-браузер в мобильном устройстве или ноутбуке. Немного подумай над уточнением формулировки запроса. Например, это может быть нежный цветок, крупный, растение широкими листьями, вьющийся плющ и прочее. Набери свою формулировку запроса в браузере и перейди в закладку «Картинки». Нужны фотографии, а не рисунки. На экране будет длинная лента иллюстраций. Скроль вниз, пока у одного из фото тебе не захочется сказать «это похоже на меня». Сохрани себе фото рядом со списком своих прекрасных качеств из уровня второго. И рядом обязательно напиши короткий комментарий, почему ты выбрал именно это растение или цветок. Какой образ у тебя появился? Мое собственное растение — протея, крупный экзотический цветок. Я люблю все заметное и необычное. Протея однозначно будет самой заметной в букете среди других цветов. Уровень четвертый. Зеленые зеркала вокруг. Зелёное зеркало существует не только в тайном саду, где ты сейчас стоишь. В глазах твоих друзей и близких людей ты отражаешься так же с позитивной стороны, как и в зеленом зеркале. Сейчас тебе понадобится помощь как минимум двух людей, которые хорошо тебя знают и которым ты доверяешь. Это могут быть друзья, родители, близкие, учителя, наставники. Попроси каждого из них подобрать растение или цветок, который им кажется похожим на тебя. Обязательно спроси, почему они сделали именно такой выбор. В упрощенной версии этого уровня твои помощники могут просто назвать цветок или растение с комментарием. Но будет лучше, если они также воспользуются поиском по картинкам, как ты сам сделал ранее, и покажут этот образ на конкретной фотографии. Не забудь про комментарии. Чтобы тебе было проще вовлечь друзей, ты можешь сделать то же самое для них, подобрав каждому растение или цветок с пояснением почему. Для самых близких и дорогих тебе людей ты можешь также составить и список их положительных качеств. Важное примечание. Может случиться так, что человек назовет растение, и объяснение будут не совсем такими, как ты хотел бы услышать, Например, скажут, что ты колокольчик, потому что в последнее время ходишь с поникшей головой. Или виноград, потому что, как лоза, часто спишь на парте. Поблагодари друзей, которые помогли заметить то, что тебе надо больше отдыхать и заботиться о себе. Но также напомни, что цель упражнения — заметить хорошие качества, поэтому попроси их подобрать еще раз, сосредоточившись на положительных чертах твоего характера, а не на текущем состоянии. Теперь рассмотри внимательно то, что ты получил от других людей. Насколько сильно отличается твой собственный список от того, что написали о тебе твои друзья и близкие? Что тебе было особенно приятно услышать о себе? Обязательно сохрани все добрые слова, все цветы, растения и комментарии к ним. Обязательно запиши и имена тех, кто тебе помогал. Знать тех, кто видит тебя в положительном свете, очень важная поддержка. Зеленые зеркала» — это твой круг поддержки. Когда ты смотришь зеленые зеркала, ты можешь быть уверен, что в них нет негативных мыслей о тебе. К своим отражениям в зеленых зеркалах ты можешь возвращаться в любой момент, когда тебе будет нужна поддержка или просто захочется порадовать себя. В эту игру можно играть на праздниках с близкими и друзьями. За этой игрой можно скоротать время в дороге. Можно сделать открытку со списком положительных качеств и цветком растением и подарить на день рождения другу или члену семьи. Если вдруг так случилось, что ты не нашел себе помощников, тебе поможет четвёртая глава. В ней говорится, как создавать связи и выстраивать мосты с другими людьми, чтобы не чувствовать себя одиноко в этом мире. Твоя группа поддержки по-прежнему рядом. Своими впечатлениями от выполнения практики зеленые зеркала» делятся Настя и Вадим. «Настя, для меня это была возможность увидеть, как много во мне хорошего». И я поняла, что люди видят себя хорошим человеком, даже если ты почему-то представляешь себя обратное. Мой критик легко согласился поехать отдыхать на море, но мне было непривычно себя хвалить и не просто писать положительные факты о себе. Процесс был трудный, но результат порадовал. Очень понравилось искать, какой я цветок. Думаю, я листала фотографии около часа, выбирая идеальный. Также удивило то, какими цветами меня считают друзья — Сперва ошучивались и не воспринимали всерьёз мой вопрос. Но когда я просила отнестись серьезно, они отвечали честно. Понравилось слушать о себе приятные вещи от друзей. Меня называли подсолнухом, перечислив такие качества. Яркая, надёжная, открытая и всегда позитивная, потому что впитываю лучи солнца. А ещё мятой, потому что я выгляжу свежей и собранной. Большинство затем хотели узнать, каким цветком или растением их считаю я. Вадим... Мой внутренний критик отправился в город моей мечты, в Венецию. Договориться с ним было трудно. Он играет в моей жизни огромную роль. Было страшно остаться без него наедине со своими позитивными качествами. Я узнал, что у меня действительно есть хорошие черты личности, о которых я забыл. Самой интересной частью упражнения было узнать у своих друзей, какие положительные качества они во мне видят и с чем меня ассоциируют. Я выбрал самых близких друзей, хорошо меня знающих, которым я доверяю и чьё мнение мне хотелось услышать. Они с радостью помогли мне с упражнением. Одна подруга сравнила меня с дубом, потому что ей кажется, что я много знаю о мире, как будто я живу в нём очень долго, поэтому меня всегда можно попросить совета. Изменить отношение к ситуации тонкое искусство. Мы завершили вторую практику, с помощью которой ты не только смог собрать позитивное видение себя, но я узнал, что можно отправлять в отпуск внутреннего критика, не забывая, что отпуск ему нужен регулярно. Время от времени вспоминай о нем и предлагай отдохнуть. Теперь давай обсудим еще одну важную вещь. Что делать, если совершённое действие нельзя никак исправить? Думай, как японский мастер. Предположим, один из домочадцев разбил любимую мамину чашку. Мы помним, что от этого сам человек не становится плохим, Но кажется, что разбитую чашку назад уже не вернуть. Обычно любимая чашка — это не просто посуда, это вещь, связанная с особыми моментами, эмоциями или людьми. Даже если найти новую, точно такую же, это все равно будет уже не та чашка. Если мы не можем изменить ситуацию, то мы можем изменить свое отношение к ней. Так когда-то сделали японские мастера, открывшие искусство кинсуги. Кинсуги — это способ восстановления разбитые фарфоровые посуды, но так, что несовершенство склеенных черепков не только не скрываются, а, напротив, подчеркиваются с помощью специальных золотых нитей, которыми оформляются места склейки. Японцы считают, что восстановленная таким образом посуда не только не считается испорченной, она приобретает еще большую ценность, потому что теперь это вещь с новой историей. Держи в голове идею кинсуги и подумай, как можно по-новому посмотреть на любую ситуацию, которая кажется непоправимой с одной точки зрения, но с другой открывается новая возможность и новая ее ценность. Вот еще примеры из современной жизни. Одна компания, производящая протезы для потерявших руку детей, придумала делать эти протезы не максимально незаметными, а напротив яркими и эффектными, чтобы они превращали ребенка из инвалида в супергероя. К основной функции протезов добавили опцию выбрать яркий цвет и суперфункции. Создатели черпали вдохновение в компьютерных играх и фильмах. Результат: ребенок, потерявший руку, будет чувствовать себя более уверенным и не будет стесняться своей особенности. Хорошо, когда мы можем просто все исправить. Разозлился, пнул мусорку, остыл, собрал мусор обратно. Но если этого сделать не получается, мы можем изменить свое отношение и посмотреть на случившееся под другим углом зрения. Для этого нужно дать себе дополнительное время. Такие решения приходят не сразу. Сознательно направить свою мысль на поиск другого видения ситуации. Когда случается что-то неприятное, эта неприятность полностью нас поглощает, и мы перестаем замечать что-то другое, кроме нее. Все видится в черном цвете. Но мир вокруг не перестал быть цветным. Нужно дать себе время снова заметить его краски. Неприятности чаще случаются вечером, так как к этому времени накапливаются эмоциональная и физическая усталость. Это одна из причин, почему чаще всего жизнь видится в черных красках именно вечером. Все и так устали, да еще и вокруг темно. Возьми себе за правило никогда не принимать на ночь важных судьбоносных решений. Отложи их до утра. Жизнь как витражи. Ты видел когда-нибудь цветные витражи? Правда красиво? В следующий раз, когда тебе встретится витраж в каком-нибудь музее или в большом доме, остановись и рассмотри его внимательно. В витражах каждый цвет обведен контуром, обычно черным. Именно благодаря этим черным контурам витраж получается таким ярким и выразительным. Черный подчеркивает краски благодаря контрасту между ними. Но по сравнению с общим количеством цветного витражи черного цвета там очень мало, поэтому он не доминирует и не угнетает, а подчеркивает общее настроение витражей, радость и свет. Солнце рисуют через тени. Еще один пример из искусства — живопись. Чтобы написать пейзаж яркого солнечного дня, нужно нет, не больше желтого цвета и синего неба. Так мы рисовали в детском саду. На картинах профессиональных художников солнечный день показывают тени. Чем ярче солнце, тем темнее тени от предметов, выше контраст тени и света. Значит, нам нужны не только светлые, но и темные краски, чтобы написать яркий солнечный день. Конечно, чтобы создавать радостное настроение, в картине должны быть больше светлых и ярких цветов, как и в витражах. Но без темных теней все будет очень однообразным, и нам не удастся подчеркнуть яркое и радостное настроение. Найди в интернете картину Архипа Куинджи «Березовая роща». Это один из отличных примеров изображения солнца через тени. Видишь, как мало на картине «Голубого неба». но мы видим небо особенно светлым благодаря затененным кустам на заднем плане. Березы кажутся сильно освещенными солнцем, но белого цвета на них маленькая тонкая полоска. Большая часть берез серого цвета, потому что в тени. Вряд ли ты все выходные зависаешь в картинных галереях, но если ты сейчас потратишь пару минут, чтобы посмотреть на одну картину Куинджи, то потом заметишь, что в твоих любимых аниме принцип контраста работает так же — В сценах, где больше всего яркого солнечного света, обязательно есть густые темные тени. Вообще, никакое искусство невозможно без контрастов, включая анимацию или кино. В жизни, как и в искусстве, должно быть больше ярких красок и совсем немножко черного, чтобы хорошие моменты сияли еще ярче. О том, как не упускать из внимания позитивное в своей жизни, мы поговорим во второй главе этой аудиокниги — Если ты начинаешь видеть свою жизнь исключительно в черных тонах, совсем не замечаешь красок, стараешься, но не можешь изменить отношение к проблемам, и тебе кажется, что так теперь будет всегда, это повод попросить помощи у специалистов. О них я также расскажу чуть позже. А сейчас у нас арт-практика. Арт-практика «Мой витраж». Очень полезно делать что-то руками, когда необходимо разгрузить голову и вернуть себе способность видеть не только неприятности. Когда пальцы двигаются, разгружается мозг. В целом подойдет любое хобби, где задействована мелкая работа пальцами. На самом деле для разгрузки отлично подходит даже уборка в квартире, но я тебе не буду предлагать прямо сейчас взять в руки пылесос. Я тебе предлагаю раскрасить витраж с единорогом. Картинку с единорогом Вы найдете в PDF приложении к данной аудиокниге. Черные контуры уже нанесены на картинку, тебе остается добавить только светлых цветов. Обрати внимание, как мало черного цвета по сравнению с остальным пространством, но без черных контуров картинка была бы не видна. Если хочешь погрузиться в витражную технику еще больше, купи любой понравившийся готовый набор для витражей в магазине товаров для хобби. Так ты сможешь буквально ощутить метафору сравнения жизни с витражами на кончиках пальцев. В витражной технике сначала наносится черный контур. Дальше нужно дать время, чтобы контур хорошо высох. Если ты будешь торопиться, черная краска сольется с цветной и получится грязная лужа. Так и в жизни. Если случились неприятности, дай себе время, пусть высохнет черная краска. Не торопись сразу заполнять новый контур цветом, делая вид, что неприятностей не было. Непроработанные негативные эмоции могут скапливаться внутри, как токсичные отходы на свалке. Чтобы этого не произошло, негативным переживаниям нужно уделить внимание и время, как и позитивным. А теперь время раскрасить витраж. Если ты выбираешь раскрасить контур в книге, можно использовать фломастеры, а затем сверху обвести контуры черной ручкой — чтобы получилось максимально похоже на настоящий витраж. Своими впечатлениями от выполнения арт-практики делятся Настя и Вадим. Настя, было очень здорово занять руки и мысли творчеством. Пока рисовала единорога, думала про идею «жизнь как витражи». Упражнение придало мне уверенности, что даже из трудной ситуации есть выход, и об этом нельзя забывать. Главное — принимать решение на холодную голову, не торопясь. Практика идеально иллюстрирует тезис «Нужно подождать, когда плохая ситуация устаканится, и только потом предпринимать что-либо». Меня удивило, как в жизни работает контраст. Кажется, что знаю о контрасте давно, но раньше никогда не задумывалась, что без тени нет солнца. Узнать про кинцуги тоже было познавательно. Я сделала для себя такие выводы. Нельзя смотреть на жизнь сквозь призму темного стекла, и не надо сдаваться, потому что всегда есть выход. Вадим. Мне понравилось потратить свое время на раскрашивание. Связка заданий и темы понятна. Черный цвет в витраже, подобно негативным событиям в жизни, дополняет, а не затмевает, различные и яркие цвета. Для меня новой информацией стало умение смотреть на ситуацию под другим углом, а также о важности того, что негативные события в нашей жизни лишь дополняют собой светлые. Особенно понравился пример скинсуги, учитывая популярность японской культуры среди молодежи. «Заяц и черепаха. Быстрое и медленное мышление». В 2011 году психолог и экономист Дэниел Канеман опубликовал свою книгу «Думай медленно, решай быстро». Она произвела настоящую революцию в понимании того, как мыслит человек. В ней было показано, что вмешательство эмоций приводит к тому, что люди... довольно часто игнорируют доводы разума и принимают совсем нелогичные решения с точки зрения здравого смысла. Каниман выделил две системы мышления. Эмоциональная система, быстрая и резвая, как заяц, она включается автоматически, оперирует стереотипами, установками и интуицией. Решения принимаются быстро, но не всегда верно, потому что не учитывают всех обстоятельств. Рациональная система, медленная и осознанная, как мудрая черепаха, Она позволяет нам анализировать информацию, рассуждать, принимать решения на основе логики и рассудительности. Слово «рациональный» происходит от латинского «ратио», что в переводе значит «разум», но также имеет и другие значения — основание, причина, довод. Все то, что мы используем для анализа. Эмоциональная система действует автоматически, ее нельзя отключить. Рациональная особенно не тратит усилий и задействует малую часть своих возможностей. Если эмоциональная система быстро находит ответ на какой-то вопрос, то рациональная не включается совсем. Но когда зайцу трудно, он зовет на помощь мудрую черепаху, чтобы лучше обдумать проблему. Например, для примера 2 умножить на 2 равно эмоциональная система автоматически выдаст тебе ответ 4. Но если пример выглядит как 13 умножить на 18, то зайцу тут уже быстро не справиться одному, и он должен позвать на помощь черепаху, чтобы посчитать. Когнитивные ошибки, когда заяц прыгнул не туда. Большую часть времени автоматическая эмоциональная система отлично справляется с возникающими задачами. Более того, автоматическое мышление помогает нам жить, потому что в жизни есть огромное число ситуаций, над которыми нет смысла думать. Например, выходя из дома, ты закрываешь дверь ключом и не размышляешь каждый раз, как именно надо это делать. Навык отработан до автоматизма. Однако в определенных обстоятельствах обычно это происходит, когда в поле зрения попадает новая задача. Поспешный заяц может ошибаться, выдавая первое попавшееся решение за правильное. Канеман назвал такие ситуации когнитивными ошибками или когнитивными искажениями. Например, эмоциональная система может подменить сложную задачу на похожую, но более легкую, ответ для которой она уже знает. Так срабатывают хорошо усвоенные нами стереотипы и обобщения. Пример, как это работает. Возможно, ты сталкивался с такими ситуациями, когда в разговоре ты задаешь человеку конкретный вопрос, на который он должен ответить «да» или «нет». Тебе кажется, что этот вопрос очень простой, ведь в нем всего два варианта ответа, и на первый взгляд это довольно легкий выбор. Например, не хочет ли твой собеседник пойти с тобой на пробный урок танцев в выходные? но вместо прямого ответа он вдруг впадает в пространные рассуждения, которые тебе кажутся довольно далекими от сути вопроса настолько, что ты даже можешь начать раздражаться. Что происходит в этот момент? Быстрое автоматическое мышление твоего собеседника не нашло готового однозначного ответа. Он не может тебе сразу дать положительный ответ не потому, что танцы вызывают у него однозначный протест или он не хочет тебе отказать, а потому что есть то, что мешает ему это сделать. Может, он боится показаться плохим и неуклюжим танцором. Как правило, мы не привыкли отвечать «не знаю, мне надо подумать». Нас так приучили за много лет в школе. Если тебя спросили, нужно отвечать прямо сейчас и желательно правильно. На слово «не знаю» мозг поставил запрет, потому что за незнание обычно наказывали тройками, двойками и, что еще хуже, публичным неуважением. Фу, жалкий троечник и двоечник. А кому это понравится? Так появилось выученное за много лет отрицание возможности что-то не знать. И поскольку твоего собеседника в нашем примере нет быстрого ответа, мозг начинает выдавать ассоциации, которые возникают у него в связи с твоим вопросом. Так постепенно включается медленное рациональное мышление, чтобы помочь сделать этот простой для тебя, но сложный для твоего собеседника выбор. Кажущиеся пространными рассуждения вслух необходимы, чтобы выиграть время на поиск ответа и дать себе возможность подумать. Например, человек начинает вспоминать весь свой жизненный опыт, связанный с танцами, и оценивать, достаточно ли его, чтобы не ударить в грязь лицом. Хотя ассоциации могут быть любыми, и в рассмотрении может включаться самый разный опыт, например, когда вы пошли куда-то вместе и получилось не очень. Ты ждешь быстрого ответа на вопрос, который тебе кажется простым — а вместо этого слышишь длинную тираду, в которой нет ответа, потому что для твоего собеседника вопрос оказался сложным. То, что ты наблюдаешь, — это работа быстрой и медленной системы мышления. Рассматривая это как ответ, я не могу решить «да» или «нет» прямо сейчас, мне нужно больше времени, чтобы подумать, и больше информации для решения. Еще один пример. Ты получаешь результаты контрольной, а там двойка. Возникает задача как-то ее исправить. Рациональные способы решения проблемы — попросить учителя, отличника из класса или родителей помочь разобраться с тем, что непонятно. Рациональное решение требует усилий. Тут надо договариваться с другими людьми, возможно, понадобится им заплатить репетитор, придется потратить время на дополнительные занятия и так далее. Но раньше, чем рациональное мышление успевает среагировать, у эмоциональной системы уже включилась поспешная логика «двойка — это плохо, значит, я плохой». И вот уже ты расстроен, злишься и гневно треснул себя кулаком. «Не надо так. Зайцу нужна помощь мудрой черепахе». Проходит немного времени, эмоции отпускают, наконец активировалось рациональное мышление, и тогда начинается обдумывание, как исправить пробелы в знаниях и кому идти за помощью. Из-за повышенной эмоциональности у подростка быстрая автоматическая система гораздо более активна, чем у взрослого, а рациональная, напротив, слабее — потому что опыт самостоятельной жизни и собственных решений еще очень маленький. Ты обостренно, ярко все чувствуешь эмоционально, но знание, как на практике бывает в том или ином случае, еще очень невелико, поэтому тебе очень важно помнить про зайца и черепаху, которые управляют нашим мышлением, и научить себя не принимать решений или действий слишком быстро. Рациональному мышлению нужно время, чтобы перехватить управление, Это не значит, что эмоции не важны. Главное — опираться не только на одни эмоции. Итак, чтобы правильно решить, как поступить, тебе нужно вооружиться временем и инструментом измерения. Рациональное мышление имеет дело с цифрами и фактами. В следующем упражнении мы потренируемся использовать оцифровку для твоих ежедневных рутин. Цифровая практика «Сколько-сколько»? Ты наверняка слышал такое слово, как «цифровизация». и ты не расстаешься со своим цифровым устройством, телефоном, ноутбуком и прочим. Но что такое цифровизация? Это значит, что все проходит через компьютерные вычисления и алгоритмы. Алгоритмы не понимают эмоций, по крайней мере, пока. Алгоритмы имеют дело с цифрами, со всем, что можно посчитать. Ты удивишься, но навыки простого счета и арифметики, которым нас учат в младшей школе, наши самые главные помощники в управлении эмоциями. Заменяя «как», долго, дорого, много, далеко, рано и прочее, описывающие состояние, на численную оценку сколько, ты приглашаешь мудрую черепаху помочь тебе. Теперь давай потренируемся оцифровывать твои ежедневные рутины. Здесь три варианта. Можешь выбрать какой-то один самый интересный или выполнить их все. Начнем с самого простого. Оцифровка один. Домашка. Поставь таймер перед началом выполнения домашнего задания по одному предмету. И каждый раз, как отвлекаешься на что-то, не связанное с заданием, контент в телефоне, встал налить чаю и прочее, ставь крестик на бумаге, посчитай крестики, когда закончится таймер. Запиши результат. Сколько ты потратил времени на выполнение домашнего задания по одному предмету? Сколько часов? Минут? Сколько раз за это время ты отвлекался? Эти подсчеты помогут тебе управлять своим временем, Например, если надо подготовиться к важному экзамену или контрольной. Если разделить объем информации, которую надо выучить или повторить на дни до экзамена и выделить определенное время каждый день, например, час, ты не будешь напрасно волноваться насчет готовности. А цифровка 2. Сколько денег ты потратил сегодня? Суммируй все свои расходы за день. Если пользуешься картой для оплаты, можно открыть приложение банка и сложить все из истории покупок дня. Столько-то рублей. Посчитай, какой процент от твоих карманных денег на месяц составляет эта сумма. Столько-то процентов. Ты можешь планировать свои покупки, если копишь на что-то. Посмотри, от каких покупок можно отказаться, чтобы отложить эту сумму на исполнение своих желаний. С финансами можешь подробнее ознакомиться в первой книге этой серии «Деньги от карманных до своих». Самое важное о финансах подростку, который хочет уверенно чувствовать себя в будущем. если еще не читал. Оцифровка 3. Много я съел или мало? Ты купил себе вкусный снек или, может, чипсы, мороженое, шоколадку? Давай посчитаем энергетическую ценность съеденного в калориях. Как это сделать? На обороте каждой упаковки есть информация о весе и составе того, что внутри. Иногда это удобная таблица, иногда ужасно неудобный мелкий шрифт. Шаг 1. Сначала найди вес. Например, Ты съел мороженое «Лакомка». На упаковке написано, что одно мороженое весит 80 граммов. Шаг второй. Теперь найди информацию об энергетической ценности. Нам нужна цифра в килокалориях. КАЛ. Обычно указывают калорийность на 100 граммов продукта. У нашего мороженого «Лакомка» это 300 килокалорий на 100 грамм продукта. Но ты помнишь, что оно весило всего 80 граммов. Поэтому ты съел 240 килокалорий. Вот как это получилось. 300 килокалорий умножить на, скобка открывается, 80 разделить на 100, скобка закрывается, равно 240 килокалорий. О чем нам говорит цифра в 240 килокалорий, съеденных с одним мороженым? Норма калорий для девочек от 14 до 18 лет — 1800-2400 килокалорий в день, а для юношей — 2000-3200 килокалорий. Точная цифра зависит от твоего роста, веса, пола, особенностей здоровья и занятий спортом. При норме одно съеденное мороженое составляет примерно 10% от нормы. 240 килокалорий разделить на X килокалорий приблизительно равно 10%. Зная, как оцифровать съеденное, ты перестанешь тревожиться много или мало ты ешь, нормален ли твой вес. Ты можешь контролировать вес и правильность питания, Базовые расчеты можно сделать в приложениях для подсчета калорий или его можно получить у нутрициолога, специалиста по питанию. Теперь твоя очередь посчитать калорийность любого одного съеденного сегодня продукта. Проще посчитать то, что ты покупаешь в упаковке. Запиши. Вес упаковки — столько-то грамм. Калорийность на 100 грамм — столько-то килокалорий. Съедено калорий — столько-то килокалорий. Итак, Ты научился оцифровывать свою ежедневную жизнедеятельность. Так можно оцифровать любую рутину, проблему или даже мечту. Ты можешь осознанно управлять оцифрованной информацией и выйти из-под действия огорчающих эмоциональных состояний, таких как слишком долго, слишком дорого, слишком много, мало и прочее. Как гласит моя любимая денежная мудрость, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. А что же скажет об этой практике наша команда поддержки? Настя, я много времени посвящаю урокам, которые очень люблю. Поэтому это был эксперимент, результат которого интересовал меня сильнее всего. Я впервые зафиксировала, сколько раз отвлекалась от работы на уведомления из мессенджеров. Поняла, что не могу сконцентрироваться из-за этого и удивилась, что так много переключаюсь на переписки и новости. Решила исправлять ситуацию и выключать телефон во время учебы. Также я сделала упражнение с оцифровкой бюджета. Расходы удивили не меньше. Я предполагала, что часто трачу деньги на ерунду, так что предвидела не самый лучший результат. Но все же, когда осознаешь что-то, стараешься изменить ситуацию. Так что это упражнение было очень полезным. Я осознала, сколько могла бы сэкономить, не тратя деньги бездумно по настроению. Эта практика стала для меня отличной возможностью углубить знания о себе, попробовать вещи, которыми можно пользоваться. В школе такому не учат. Вадим, я осознал, что часто не использую рациональную систему мышления, а упражнения позволили мне понять, как распоряжаться временем и финансами. оцифровка цифровка учебы была более очевидной. Тут я четко понимал, какие вещи меня могут отвлечь, например, уведомления на телефоне и прочее. Самым важным и полезным считаю упражнения с финансами — Очень полезно следить за своими расходами, чтобы уложиться в месячный бюджет. Глава вторая. Эмоции. Великолепная десятка. Всегда смотри на вещи со светлой стороны или натирай темные, пока не заблестят. Китайская мудрость. Позади первая глава, из которой ты уже знаешь, что человек всегда хорош такой, какой он есть, и его намерения всегда позитивны. Это основа твоей собственной положительной самооценки. Совершая разные действия, человек испытывает разные эмоции. В зависимости от ситуации он может быть доволен или может испытывать огорчение. Изменить можно или сами действия, и эмоции, или свое отношение к ним. Эмоции — одна из базовых характеристик человека. Без эмоций люди не были бы людьми. Эмоции — Это свойство нашей психики давать субъективные оценки и формировать личные отношения к разным ситуациям и объектам. Практика осмысления своих эмоций позволяет запустить более медленное рациональное мышление и снизить интенсивность эмоций. Это особенно важно уметь делать с негативными, чтобы не наделать глупостей в трудную минуту. А позитивные эмоции отлично подойдут для тренировки осознавать и называть свои чувства. Из предыдущей главы ты уже знаешь — что эмоций огромное множество, и есть как минимум три подхода к их классификации, предложенной разными исследователями — Робертом Плутчиком, Полом Экманом и Кэролом Изардом. Мы возьмем за основу классификацию Изарда, и в этой главе рассмотрим каждую эмоцию более подробно. Напомню, что Изард выделил десять базовых эмоций. Интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение — Страх, вина, стыд. В первой главе, в роли агента 00ми, ты использовал очень важные навыки наблюдать и разделять на части. Эти навыки тебе были нужны для длительного наблюдения за своим состоянием. В первой миссии ты выделял для этого день и осмысливал, как можно разделить на части все, что с тобой происходит, включая распутывание клубка эмоций, действующих на нас одновременно. Конечно, каждый день мы не ведем такую подробную запись. Потому, переходя к разговору об отдельных эмоциях, мы добавим еще один нужный нам навык — замечать. Чем отличаются навыки замечать и наблюдать? Первый — более быстрый и краткосрочный. Второй — более длительный и упорядоченный. Навык замечать позволит тебе обратить внимание на эмоцию и решить, заслуживает ли она того, чтобы наблюдать за ней более детально на протяжении длительного времени. Например, если замечаю, что часто беспокоюсь, то начинаю наблюдать за собой. насколько долго длятся и как интенсивно проходят периоды беспокойства. На основе этих наблюдений я смогу сделать вывод, стоит ли мне обратиться за помощью и выяснить, не является ли это признаком высокой тревожности и какие рекомендации могли бы мне помочь снизить беспокойство. Как регулировать эмоции? Следующий шаг после того, как ты приобрел навык замечать свои эмоции и уделять им внимание, следует научиться регулировать их. Есть три способа, как можно это сделать. Активировать другую эмоцию, чтобы вытеснить ту, от которой хочется избавиться. Например, удивление служит отличным инструментом переключения. Подробнее ты узнаешь об этом дальше. Активировать внимание и мышление, то есть перенаправить их на другие события или дела, чтобы отвлечься от ситуации, вызвавшей нежелательные эмоции. Физическая активность. Выполнять упражнения, заняться спортом — пойти на прогулку, танцы, принять душ и прочее. Из бытовых дел подойдет уборка в доме. Используй все, где можно подключить движение рук, ног или тела. Эти способы применимы к любым эмоциям. Сейчас мы будем говорить об особенностях каждой базовой эмоции из нашей великолепной десятки. Попутно я расскажу тебе о некоторых практиках регулирования эмоций, удобных и хорошо себя зарекомендовавших. Наши полезные навыки замечать и наблюдать напрямую связаны с с первой из базовых эмоций в списке. это эмоция — интерес. О ней мы и поговорим сейчас более подробно. Интерес. Двигатель познания. Не каждый знает, что интерес — это эмоция. Эту эмоцию человек испытывает чаще всех прочих. Можно сказать, что она жизненно необходима каждому. Интерес стимулирует нас познавать что-то новое, а значит, и развиваться. Интерес также обеспечивает работоспособность. Благодаря ему ты хорошо учишься в школе, посещаешь кружки, занимаешься своими увлечениями. Интерес играет важную роль в развитии навыков, умений и интеллекта. Увлечением играми также управляет эмоция интереса. Когда один уровень игры пройден, интерес ослабевает, потому что исчезает новизна, а все задания стали слишком понятны и просты. Возникает потребность в новых и более сложных задачах, следовательно, происходит переход на новый уровень игры. Это вызов игроку, через который происходит реактивация эмоций интереса. Психолог со сложным именем Михай чиксент михаи назвал словом «поток» такое состояние, в котором интересное дело так сильно захватывает, что человек выполняет его с огромным удовольствием, теряя счет времени. Конечно, интерес считается позитивной эмоцией, но я бы сделала тут небольшую оговорку — куча неприятностей в жизни человека происходит после фразы «интересно, что будет, если…» Этим способом, конечно, появилось немало полезных открытий, но было сделано и немало глупостей. Так что, с одной стороны, интерес помогает нарабатывать необходимый жизненный опыт, но с другой, его должны уравновешивать разумные опасения возможных негативных последствий. Например, любопытство проверить, удастся ли незаметно вынести шоколадку из магазина. тормозиться ответным страхом, быть пойманным за кражу со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Как интерес меняется с возрастом? По мере взросления у человека активируются разные типы интереса. Дошкольнику интересно изучать самого себя, учиться пользоваться своим телом, осваивать координацию движений, а также трогать и разглядывать окружающие предметы — В 6-12 лет интерес направлен на познание законов устройства окружающего мира, на понимание о справедливости, что такое хорошо, а что плохо. У подростка главный интерес направлен на друзей, на понимание своей роли и статуса среди них, а также на получение нового опыта самостоятельного принятия решений. В юношеском возрасте в поле интереса появляется профессиональное развитие, карьера, отношения и создание своей семьи. Удовлетворяя свой активный интерес – К экспериментам и получению нового опыта не забывай задаваться вопросом, как это может повлиять не только на тебя, но и на окружающих, друзей, одноклассников, родителей и учителей. Хоть ты и не можешь видеть этого глазом в действительности, твоя жизнь тесно связана с другими людьми. Следуя за своим интересом, ты совершаешь действия, которые влияют не только на тебя, но и на окружающих. Будь осторожен и, помни о правиле, не навреди. Подростки часто говорят, что им ничего не интересно. Иногда потеря интереса к жизни так сильна, что это превращается в депрессию и требуется помощь специалиста. Об этом мы поговорим в конце этой главы. Что поддерживает интерес? Чем больше в жизни человека однообразных действий или маршрутов, тем больше ослабевает интерес. Активация интереса в жизни способствует встрече с новым, смена обстановки и знакомства с новыми людьми. Что можно делать? Как насчет экскурсии на реальное производство? Сейчас такие есть. Это называется промышленный туризм. Сходи на день открытых дверей в вуз или компанию по интересному тебе направлению. Тут и новая обстановка, и встречи с новыми людьми, и погружение в незнакомую внутреннюю кухню, связанную с взрослой жизнью. Сходи на выставку современного экологичного искусства, которое часто создает шедевры из обычного мусора. Да, именно здесь у посетителей часто возникает вопрос — Интересно, это арт-объект или кто-то из гостей просто оставил мусор в неположенном месте? Что убивает интерес? Убийца интереса — это атмосфера злости, агрессии, гнева и, конечно, критика. Интерес пропадает, когда тебя постоянно прерывают и перебивают. В книге «О чем мечтать» Барбары Шер есть классный образ, где каждый раз, как кто-то критикует твою идею, он как будто лопает твой воздушный шарик. Если это происходит регулярно, Ты не просто ожидаешь критики, ты начинаешь сам заранее лопать свои воздушные шары. А теперь давай разберемся, почему люди так легко отвергают и критикуют идеи других. Дело в том, что большинству людей интересно новое, только если они находят это сами. Лишь небольшая доля людей, новаторы, любят любое новое только за сам факт новизны. Таких не больше 10% среди всех людей, то есть один из десяти человек. У всех остальных чужие новые идеи скорее вызывают настороженность и страх. Не потому, что ты придумал что-то страшное. Просто чужая идея вынуждает человека думать о ней без его внутреннего запроса. Это видится как новая проблема в дополнении к тем, которые он уже вынужден решать. Помнишь, мы говорили в первой главе про способы мышления? Первый — быстро эмоциональный, и второй — медленный рациональный. Первым срабатывает быстрое мышление. Мозг встречает что-то чужое, новое, с чем надо разбираться. Он ленится и цепляется за первый попавшийся аргумент, почему идея не сработает. Это значит, с ней ничего не придется делать. Обычно это ответы в стиле «Ой, ну не знаю, кому это интересно? Это уже пробовали, и ничего не получилось. Заняться тебе, что ли, больше нечем?» И другие тому подобные варианты. Иногда человек может бояться, что у него попросят денег на реализацию идеи, его помощи или его личного времени. Проще сказать, что чужая идея не годится, тогда и вовлекаться в нее не придется. Однако этот мир двигают вперед люди, которые делают то, во что верят, даже если кто-то критикует их идеи. Впереди тебя ждет практика, в которой ты научишься примерять эмоции, чтобы понять, какие идеи стоит попробовать реализовать, несмотря на критику и прочие барьеры, от каких ты можешь отказаться. Практика «Примерь эмоцию». Если ты столкнулся с критикой или отрицанием идеи, которая кажется тебе интересной, не торопись отвергать ее, огорчаться и опускать руки. Эмоции обладают удивительным свойством. Их можно «примерить», то есть почувствовать их действия даже на воображаемой ситуации. Примерка эмоций поможет тебе принять правильное решение. В следующей практике мысленно перенеси себя на три года вперед и подумай о трех сценариях, которые описаны дальше. Первый. Идеально. Представь, что ты реализовал свою идею, и все получилось как задумано. Что ты чувствуешь? Второй. Неудача. Теперь представь, что ты реализовал свою идею, но что-то не получилось так, как ты хочешь. Что ты чувствуешь теперь? Третий. Даже не начал. И третий вариант примерки. Представь, что уже прошли три года, ты оглядываешься назад и вспоминаешь… что у тебя была твоя интересная идея, но ты испугался критики и даже не начал. Что ты чувствуешь теперь? Ответы на эти вопросы определяют твое решение. Если, представив себя в будущем, ты ощутил восторг от успеха реализованной идеи, неудача тебя не остановит, и ты будешь готов продолжать, пока не получится. Если ты не начал, то чувствуешь сожаление, и тебе стоит прислушаться к внутреннему голосу, попробовать реализовать свою идею, чтобы не говорили тебе критики». К сожалению, в будущем твой главный показатель того, что реализация идеи важна для внутреннего удовлетворения. Примерка возможного разочарования от неудачи поможет уберечь себя от огорчения, если ты к ним не готов. Это полезная практика оценки любой идеи перед тем, как к ней приступить, независимо от того, поддерживают ли тебя окружающие или нет. Если у тебя есть идея, над которой ты думаешь прямо сейчас, пройди эти три шага. Если нет, то вспомни об этой практике, когда такая идея у тебя появится. Я попросила нашу команду поддержки поделиться не только своими ощущениями после выполнения практики, но и привести примеры из жизни, когда они испытывали каждую эмоцию. Думаю, тебя будут близки истории, ребят. Когда прослушаешь их, остановись на минутку и подумай о своих примерах. Эмоция и интересы оказалась связана и у Насти, и у Вадима с выбором профессии. Настя, Мне понравилось представлять себя в будущем. Это придало мне увлеченности в том, чем я занимаюсь сейчас. Здорово осознавать, что ты ничего не делаешь напрасно, и будущее ты будет тебе благодарна. Раньше я делала наоборот, опиралась на логику, а не на чувства. Я много раз хотела вернуться в прошлое и поступить иначе, а это ощущение упущенного приносило дискомфорт. Обнаружила, что уже много раз наступала на эти грабли, хотя можно просто подумать, что будет чувствовать будущее я. Вадим, мне было интересно задуматься о своем будущем и настоящих интересах. Я смог прислушаться к себе и своим идеям. Хорошо, что есть возможность представить себя в разных сюжетах, где сбылась или не сбылась та или иная мечта, и подумать, что можно изменить в своей жизни сейчас. Еще было ценно узнать, что убивает интерес. Это может помочь мне продолжать заниматься тем, что нравится». «Радость. Раздели с друзьями». Следующая наша базовая эмоция — радость. Ее сразу можно узнать по улыбке и смеху. Радостный человек видит мир красивым и гармоничным, воспринимает его с позитивной стороны. Радость сопровождается ощущениями энергии, силы, уверенности в себе. Радуясь, человек ощущает свою связь с миром. Когда человек рад, у него активно именно эмоциональное мышление — В этот момент он не стремится что-то анализировать или критически осмысливать. Он воспринимает объект, вызвавший его радость таким, какой он есть, не пытаясь его критиковать или улучшить. Радость нельзя вызвать намеренно или запланировать. Она возникает спонтанно, когда ты получаешь желаемое, достигаешь цели, добиваешься важного для себя результата, реализуешь свои способности. Например, Если ты учишься, потому что тебе интересно или делаешь это для достижения важной цели, то радость выступает как побочный эффект достигнутого успеха. Радость, в отличие от удовольствия, имеет краткосрочный, но более сильный эффект. Важно не путать радость с сенсорными ощущениями. Например, еда сама по себе приносит удовольствие, но не обязательно радость. Интересно, что человек испытывает больше радости и удовольствия, когда приложил усилия для получения результата, чем получил то же самое просто так. Например, больше удовольствия, если это выигрыш в результате игры, чем подарок или денежная сумма, полученная без усилий. Но радость приносит не только успешное достижение цели. Радость — это социальная эмоция. Она возникает в общении с дорогими и близкими людьми. Младенец умеет улыбаться с самого рождения, и его радость возникает в ответ на улыбку мамы и папы. Радость общения дает людям чувство привязанности и доверия. Общение с любящими родителями, любимым человеком, друзьями вызывает радость без всякой предшествующей цели. Ее более простая форма — удовольствие проявляется при взаимодействии с менее близкими людьми. Например, удовольствие может вызвать общение с продавцом в магазине, который вежливо и внимательно тебя обслужил. «Итак, теперь ты знаешь, что нам нужна радость, чтобы чувствовать связь с миром». И эта радость возникает в общении и в результате исполнения желаний и достижения целей. Поддерживай в себе радость. Радость, похожая на парфюм, которую человек ощущает краткосрочно, ее легко вытеснить и перекрыть негативными событиями. Возможно, ты замечал, что одно критическое замечание может испортить настроение, даже несмотря на то, что одновременно ты получаешь много похвалы. Образно это можно представить, Как будто в стакан со сладким коктейлем насыпали соли, и вот вкус всего напитка уже испорчен, и ты не хочешь его пить. Поэтому можно сознательно направлять свое внимание на радостные моменты, достижения, приятные и добрые слова в свой адрес, чтобы продлить действие эмоций радости, которая очень позитивно влияет не только на настроение человека, но и на его физическое здоровье. Здесь нам тоже помогает цифровизация, о которой ты узнал из первой главы. Можно считать количество позитивных откликов и поддержки в ответ на твою идею, проект, выступление. Если ты старался и много готовился, позитивных откликов будет больше. Люди, которые хорошо настроены по отношению к тебе, при необходимости дадут свои пожелания по улучшению твоей работы в уважительной форме, и это не уменьшит степень радости. А резкая критика, о которой ты узнаешь чуть дальше, когда мы доберемся до эмоций гнева, чаще всего говорит не о том, кого критикуют, а о самом человеке, произносящем критичные замечания. Практика «Я молодец». Хвалить себя обычно не принято. Кто-то даже назовет это хвастовством. Но на самом деле, навык подводить итоги дня, обращать внимание на маленькие радости и свои достижения — это отличная практика для поддержания уверенности в себе и в исполнении личной энергии. Выбери пять минут вечером, когда тебе никто не будет мешать, Мысленно пробегись по событиям дня и задай себе вопрос: "За что я могу сегодня похвалить себя?" Чтобы усилить эффект практики, записывай эти похвалы. Так ты визуализируешь свои мысли на бумаге или в электронном виде и сможешь посмотреть на них со стороны. Это очень ценно. Если любишь писать ручкой, держи рядом небольшой блокнотик и записывай в него свои тезисы. "Я молодец", указывая дату. Можно писать в электронном блокноте. Например, Вот за что можно себя похвалить. За заботу о себе, выделенное для себя время, чтобы передохнуть, когда ощутил себя на пределе сил, за удавшиеся повседневные дела, вовремя встать, не опоздать на уроки, за добрые поступки и заботу о других, помощь однокласснику, брату или сестре, поддержать друга в его начинании, сказать одобряющие слова, подать прохожему выпавшую из кармана перчатку, за дела — потребовавшие концентрации сил сделал срок то что обещал хотя у тебя совсем не было настроения этим заниматься довел до конца то что было нужно сделать но не очень хотелось смог отстоять свое мнение не испортив отношения с собеседником прислушался к себе и озвучил свои сомнения и чувства решился начать то что давно откладывал за то что движешься вперед прочитал новую страницу в книге выучил иностранные слова или нашел информацию о потенциально интересных тебе профессиях. За сохранение позитивного настроя, за старания, даже если получилось не все, чего хотелось бы. Устрой личный челлендж. Поставь себе цель выполнять практику каждый день в течение недели, записывая, за что ты можешь сегодня себя похвалить, а также отмечай моменты, в которые ты чувствовал такие эмоции, как интерес, радость, удовольствие и прочее. Визуализация – «Вот какой я молодец!» Можно еще больше усилить эффект челленджа. купив в магазине товаров для хобби яркие, красивые, крупные бусины и за каждую похвалу себе нанизывай по одной бусине на нить. С каждой такой практикой ты будешь видеть, как нить с бусинами становится все длиннее, так что очень скоро ты сможешь воскликнуть «Вот какой я молодец!» Другой вариант визуализации. Наполнять крупными бусинами или шариками стеклянную вазу, красивую бутылку или небольшой аквариум. Если любишь творческие задачки, придумай свой собственный способ визуализации. Итак, за что ты сегодня можешь похвалить себя? Вот что говорят о выполнении упражнения Настя и Вадим. Настя, меня удивила небольшая сложность такого, казалось бы, простого упражнения. Не знала, что искать причины оценить свои заслуги сложнее, чем кажется. Например, первый день я думала, что ничего особого не сделала, потому что многие мои действия повторяются изо дня в день. Но когда у меня получилось себя похвалить, я заметила, что, перечисляя свои хорошие качества, становишься уверенней в себе. И это прекрасное завершение дня. «Вадим, в этой главе я узнал довольно много нового об эмоции радости, как она работает и почему она так важна. Мне понравилась практика с похвалой своих поступков, и это подняло мне настроение». Для меня было ценным научиться концентрироваться на позитивных моментах и поступках в жизни, научиться выделять в себе лучшие качества. При выполнении этой практики у ребят возникло несколько вопросов, возможно, у тебя тоже. Давай сразу попробуем найти ответы на них. Вопрос. Идея «Хвалить себя» довольно популярна. Мы часто про нее слышим, но не всегда понимаем, зачем именно такая практика нужна. Ответ. «Практика похвалить себя» нужна» Чтобы тренироваться, регулярно замечать радость и все хорошее, даже маленькие шаги в ежедневной рутине. Радость — эмоция краткосрочная, в отличие от, например, печали, с которой мы познакомимся дальше. Поэтому важно пользоваться практиками, которые помогут себе обращать внимание даже на не очень большие эпизоды радости. Вопрос. Зачем хвалить себя часто, а не до тех пор, пока станет легче? Ответ. Хвалить себя нужно не только, когда плохо, и нужна поддержка как спасение. Себя нужно хвалить, чтобы постоянно держать в фокусе идею «я прекрасный человек» и замечать, из каких разнообразных вещей это состоит, а не только «я хорошо учусь и помогаю дома». Вопрос. Сложно хвалить себя за рутину. Есть ли смысл каждый вечер хвалить себя за те же дела? От этого не становится как-то более радостно? Ответ. Конечно, постоянно хвалить себя становится скучно, а скуку вызывать нам не нужно. потому что скука убивает интерес. Важно держать в фокусе свой эмоциональный комфорт. Если стало скучно, сделай перерыв, а через некоторое время снова обрати внимание на то хорошее, что ты делаешь. Если есть за что похвалить себя даже в мелочах, то это разбавит однообразие ежедневной рутины. Когда ее становится слишком много, можно придумать что-то иное и за это себя похвалить. Вопрос. Если ты весь день отдыхал, можно ли хвалить себя за это? Ответ. Если весь день отдыхал и хорошо отдохнул, восстановил силы, восполнил желание что-то делать дальше, то, конечно, можно себя бы хвалить, в том числе за заботу о себе. В итальянском языке есть такая фраза far niente, переводится как «сладкое ничего не делание». Почему иногда не побездельничать в сласть? Это отличная пауза для восстановления сил и для того, чтобы услышать себя. Удивление, эмоция, переключения. Удивление не спутаешь ни с чем. Брови подскакивают высоко на лоб, глаза округляются, рот приоткрывается. Эта эмоция связана с эффектом внезапности наступления событий, либо происходящее не соответствует твоим ожиданиям. Возникая быстро, удивление перехватывает и направляет твое внимание на новый объект, но также быстро и проходит. Варианты удивления — шок, испуг, изумление, оторопь, растерянность и прочее. Да, испуг — это скорее вариант удивления, так как страх, о котором мы будем говорить дальше, более длителен по времени. Удивление — это в каком-то смысле защитная реакция. Встретившись с новым необычным обстоятельством, человек замирает, прекращает делать то, что делал, чтобы подобрать более подходящее действие для незнакомой ситуации. Удивляясь, человек замирает не только физически, его мысли тоже как будто останавливаются и куда-то улетают. Удивление порождает состояние неопределенности, поэтому его так хорошо использовать для переключения эмоций, задействуя еще одну — интерес к неожиданной и новой ситуации. Этот прием часто используют, чтобы переключить внимание маленьких детей, остановить плач или крик, отвлечь яркой игрушкой или чем-то удивить. «Ой, смотри, какая собака!» Испытывая удивление, мы попадаем в состояние растерянности и не знаем, как реагировать. Не знать, как реагировать немедленно — это нормально. Ты не обязан сразу озвучивать какое-то мнение или суждение по поводу того, что тебя удивило. Вслед за моментом удивления первым срабатывает быстрое эмоциональное мышление, а оно, как мы знаем, может выдать первый попавшийся ответ из того, что промелькнет в голове. Ты, наверное, и сам замечал, что люди, выходя из состояния удивления, иногда произносят нелепые фразы. В этот момент ты видишь... как чья-то эмоциональная система старается быстро выдать ответ. «Это выскочил заяц». Если ты не знаешь, какой ответ дать сразу на возникшую ситуацию, лучше всего так и сказать. «Я удивлен и пока не знаю, что сказать. Мне нужно время, чтобы подумать. и отвечу позже». Обрати внимание, что эта помогающая фраза начинается с называния эмоций «Я удивлен. В начале этой главы мы говорили о навыках замечать и наблюдать эмоции, Наблюдать удивление будет сложно, потому что наблюдение — это длительный процесс. Но удивление, как и другие эмоции, можно заменить. И здесь мы добавим еще один навык — называть. Запомни его, он будет нужен нам в дальнейшем. Чаще всего удивление связано с позитивным переживанием, хотя бывают исключения, когда оценка в школе вдруг оказывается существенно ниже, чем ты ожидал. Способность удивляться — очень важная составляющая нашей интеллектуальной жизни — А удивление это чувствительный индикатор, нужный нам для понимания нашего мира и того, чего мы ждем или не ждем от него. Удивление это предвестник будущего. Слышал ли ты такую фразу: Будущее нельзя предвидеть, его можно придумать. Ее автор изобретатель голографии и физик Денис Габор. Конечно, он говорил про изобретателей, которые не перестают нас удивлять. Сегодня ты живешь в той реальности, которая твоим родителям казалась ужасно далеким будущим. Например, у каждого сегодня есть сотовый телефон. Но первый в мире звонок по телефону без провода, совершенный в 1973 году, точно всех очень удивил. Тот сотовый весил больше килограмма. Имел длину 22,5 см, ширину 12,5 см при толщине почти 4 см. Наверняка ты удивишься, сравнив эти размеры со своим легким и компактным смартфоном. Но массовое использование мобильных началось только 30 лет спустя, примерно в 2000-х. Теперь ты видишь, что с эмоцией удивления часто бывает связано наступление будущего. Если сегодня тебя что-то удивляет, например, кожа из ананаса или еда из насекомых, как знать, может через полвека носить растительные кроссовки перекусывать батончиками сверчков — будет обыденной реальностью молодых людей. Изобретения придумывают ученые и инженеры, но есть те, кто встречается с будущим раньше, чем они. Это современные сказочники, писатели и режиссеры. Их фантазии удивляют ученых, активируют интерес, и через какое-то время наиболее удачливых и упорных изобретателей ждет радость новых открытий. Так эти три эмоции позволяют будущему случаться. А прямо сейчас мы переходим к практике, для которой тебе снова нужно быть готовым перевоплотиться в агента 00МИ. Миссия в поисках удивления. Сегодня в школу спецагентов пришло новое задание для агента 00МИ. Тебе предстоит новая миссия. Объект наблюдения снова ты сам. Желаю успешного выполнения миссии. Итак, твое задание на эту миссию. Тебе предстоит охота на ту самую мимолетную эмоцию удивления, о которой мы говорили раньше. Задача агента 00МИ — на эту миссию, отследить, как благодаря удивлению происходит переключение с одной эмоции на другую и внимание с одного объекта на другой. Тебе нужно найти ключ, в каких случаях переключение внимания происходит, а в каких нет. Наблюдай, что тебя удивляет в течение дня, и записывай в шаблон. Собери чуть меньше пяти ситуаций, в которых ты почувствовал удивление. Можешь быть уверен, отработанный навык переключения станет твоим верным помощником в управлении эмоциями. Он пригодится тебе в дальнейшем. Использую список вариантов удивления, приведённый в шаблоне. Ситуация и эмоции до удивления. Пример. Я смотрел сериал и сочувствовал героям. В фильме была грустная сцена. Что удивило? В комнату вошла мама и сказала, что на летних каникулах мы едем в экспедицию по Арктике. Эмоции после удивления. Восторг. В Арктике, конечно, холодно, но это будут самые крутые каникулы. Будет о чем рассказать в классе. Интерес. Стал задавать дополнительные вопросы. Переключило ли удивление эмоции? Да. Переключился с мысли о сериале на мысли про путешествие в Арктику. После того, как ты соберешь пять примеров удивления, ответь на вопросы. В каких вариантах удивления возникало переключение внимания на новый объект? А когда мысль возвращалась назад? Какие закономерности ты заметил? Как быстро тебе удалось набрать пять записей об удивлении? Было ли это легко? Можно ли сказать, что это часто возникающая эмоция? Можно ли найти закономерность, в какую эмоцию чаще всего перетекает удивление? А теперь давай посмотрим, какие впечатления от выполнения миссии остались у нашей команды поддержки. Настя, меня поразило, что я мало удивляюсь. Что-то подсказывало, какую эмоцию испытать вместо него. Может быть, потому что современного человека сложно удивить технологиями, открытиями, А когда общаешься с близким человеком, ты способна предугадать, что может произойти через минуту. Как оказалось, сложно удивляться так, чтобы эмоция осталась надолго. Ситуация и эмоция до увлечения. Позитивное. Обычное настроение. Энергичность, наслаждение. Слушала любимую группу и пританцовывала, пока шла. Что удивило? Узнала, что старая компания друзей собиралась без меня. Увидела на улице друга, с которым давно не встречалась. Эмоции после удивления, шок, обида. Было неприятно узнать, что меня не пригласили. Сконфуженность, смущенность, потому что раньше он мне нравился, и мы давно не виделись. Переключила ли удивление эмоций? Да, весь оставшийся день было неприятно. Да, после этого весь день вспоминала встречу и чувствовала себя неловко. Ситуация и эмоция до удивления. Смотрела «Дораму». Чувствовала радость, сцена была романтическая. Что удивило? Во время просмотра «Дорамы» произошел сюжетный твист. Я была потрясена. Эмоции после удивления. Невероятная радость. Во время просмотра сериала удивляешься намного чаще, чем в реальной жизни. Было очень приятно, сцена грела сердце. Переключило ли удивление эмоции? Нет. Вернулась к мысли до удивления — Острый прилив радости продлился недолго, после этого переключилась на предыдущие сцены. «Вадим, я узнал много новой информации об удивлении. Наверное, основное, что иногда после удивления лучше не говорить первое, что пришло в голову, чтобы не сказать глупость или не обидеть человека. Было интересно наблюдать, когда события, вызывающие удивление, забирают на себя мое внимание, а каким я быстро теряю интерес». Вот что получилось у Вадима. Ситуация и эмоция до удивления. Безэмоциональность, скука. Что удивило? Просматривал ленту в соцсетях и увидел новость о затонувшем батискафе с людьми. Эмоции после удивления. Испуг за людей в батискафе. Непонимание того, как подобное могло произойти. Переключило ли удивление эмоции? «Да». стал искать информацию в интернете и новости о ситуации вокруг батискафа ситуация и эмоция до удивления спокойствие и безмятежность что удивило слушал музыку когда сестра поделилась хорошими результатами экзаменов эмоции после удивления шок и изумление удивили высокие баллы сестры переключила ли удивление эмоции нет поздравил сестру с результатами вернулся обратно к музыке Ситуация и эмоция до удивления. Смотрел сериал, была заинтересованность. В сериале был в этот момент сюжетный поворот. Что удивило? Друг сообщил, что одна из групп хорошо написала экзамен у преподавателя, с которым у нас также скоро экзамен. Сомнение. Засомневался в правдивости слов друга. Изумление. Слова друга не подходили под описание нашего преподавателя. Переключило ли удивление эмоции? Нет. Порадовался с другом и поблагодарил за информацию, после чего сразу вернулся к сериалу. А какие пункты и выводы получились у тебя? Печаль. Вязкое болото. Однажды возникнув, эмоция печали долго не угасает. Ее действие можно сравнить с тягучим вязким болотом, из которого непросто выбраться. Даже описание этой эмоции, самое длинное — из всех в этой главе, потому что у нее очень много специфических вариантов, о которых важно сказать отдельно. Очень важно изучать такие эмоции в хорошем настроении, при свете дня, чтобы в тот момент, когда на тебя нахлынет печаль, ты уже мог распознать ее проявление и знать, как действовать, чтобы выбраться. Печаль человек ощущает, как будто огромная тяжесть свалилась ему на плечи, ощущает мрак и пустоту. Если радость возникает в общении — в общности интересов с другими людьми, то печаль напротив часто сопровождается чувством одиночества, ощущением, что ты или никому не нужен, или весь мир вдруг оказался против тебя. Печаль одиночества можно испытать, даже находясь в толпе людей. Печаль не всегда можно распознать. Выражение печали на лице может отражаться всего несколько секунд, гораздо меньше, чем длится внутреннее переживание эмоции. А печальный человек разговаривает мало, неохотно, С замедленным темпом речи люди часто подавляют ощущение печали или пытаются его скрыть, например, натягивая фальшивую улыбку. Нужно быть внимательным наблюдателем, чтобы это заметить. Вариантов печали очень много, от легких форм, таких как грусть, уныние, хандра до тяжелых, с которыми человек не всегда может справиться самостоятельно обида, сожаление, горе и отчаяние. Именно потому что печаль очень длительная, тягучая и вязкая эмоция. Нужно сознательно прилагать усилия для того, чтобы уравновесить ее радостными и позитивными событиями в своей жизни. Подростки и печаль. Подростки часто сталкиваются с эмоцией печали. В это время происходит отделение от родителей и стремление получить признание среди сверстников. Также может возникать чувство одиночества, если не складываются отношения с одноклассниками. Печаль может сопровождать первые неудачи в романтических отношениях, вызывает непонимание смысла своего существования, физиологические и эмоциональные изменения, которые происходят с тобой в этом возрасте, проблемы с учебой. Многие подростки огорчаются изменением своей внешности. Очень активный рост костей может приводить к некоторой неуклюжести движений. Гормональные изменения могут вызывать акне и сыпь на лице. Все это наводит на грустные мысли, особенно это характерно для раннего подросткового возраста, который приходится примерно на 11-15 лет. Плакать можно. Когда ты плачешь или тебе грустно, может возникнуть чувство вины. До некоторого времени в обществе существовали установки «плачут только слабаки», «не распускай нюни», «срезами горю не поможешь» и прочее. Однако эти установки появились в то время, когда люди еще не понимали важности психического здоровья и не умели заботиться о нем. Сегодня мы знаем, что психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Слезы помогают облегчить душевные переживания, выпустить их наружу, не держать в себе. Также слезы скажут окружающим, что тебе нужны помощи и поддержка. Тот, кто стыдит плачущего человека, смеется над чужими слезами, тот обладает низким уровнем сопереживания. Возможно, таким людям запрещали плакать и стыдили за слезы. У разных людей уровень поддержки и сопереживания выражен по-разному, и они имеют собственный жизненный опыт, связанный со слезами. Сосредоточься на себе и своих чувствах, и если ты чувствуешь, что слезы облегчат твою душевную печаль, не сдерживай их. Плакать не стыдно, стыдно смеяться над теми, кто плачет. Печаль — это хорошо или плохо? Помнишь, в первой главе мы говорили, что жизнь похожа на витраж, где яркие цвета оттеняют черный контур, так и в жизни печаль оттеняет радость краткосрочные эмоции печали не причиняет вреда и помогает увидеть радостные моменты на контрасте затяжная печаль требует помощи специалистов она может быть опасной но так с любым предметом если ты готовишь суп и не положишь соли суп получится временно невкусным и это легко поправимо если случайно высыпать в суп всю пачку соли это не исправить А еще печаль активно используется в индустрии развлечений. Такой жанр, как мелодрамы, активно используют печаль для развития сюжета о страданиях главного героя в бесконечных мыльных операх. Печаль и трагедии лежат в основе известных литературных произведений. Вспомни Ромео и Джульетту, Уильяма Шекспира или Муму Ивана Тургенева. Печаль главных героев заставляет нас им сопереживать. Как и другие эмоции, печаль — важная составляющая внутреннего мира человека. Находясь во власти этой эмоции, важно применять навыки, о которых мы уже говорили, замечать, называть, осмысливать. Практика «Ешь слона по кусочкам». Иногда проблема кажется просто гигантской, нерешаемой, и ты не знаешь, как подступиться. Так происходит, если смотреть на нее как на одно большое целое. Здесь нам снова поможет важный навык разделения на части — Мы тренировали его в первой главе во время миссии «Три измерения». Подумай, как можно разделить большую проблему на части, из каких частей она состоит, что можно решить прямо сейчас, что несрочное можно отложить. Часто позже решение находится само. Кто может помочь с остальным? Это называется «декомпозиция». Проще говоря, не глотай слона целиком. Его лучше есть по кусочкам. Помни, что нерешаемое сегодня может получить простое решение завтра. Жизнь — это путь. В каждой новой точке тебе открываются новые перспективы. Давай теперь посмотрим на результаты нашей команды поддержки, что печалит их и как они справились с поеданием слона. Настя, я до сих пор не могу отпустить ситуацию, когда мне не хватило нескольких баллов для первой степени победителя в Олимпиаде, очень важной для меня. Часто я ночью представляю, как, возвращаясь в прошлое, чтобы предупредить себя о заданиях, виню за то, что недостаточно подготовилась и могла быть внимательней. Каждый раз от этих мыслей становится грустно. Надеюсь, время сделает это воспоминание менее болезненным. Что касается упражнения, то было несколько трудно раскладывать проблемы, но я абсолютно согласна с тем, что это просто необходимо. Не каждый человек в мире знает, что если целиком проглотить слона — будет болеть живот. Ко всем своим задачам нужно подходить последовательно, без лишней спешки и суеты. Проблемы нужно тоже уметь раскладывать по полочкам. Это упражнение дало мне опыт, который будет полезен всю жизнь. Вадим, моя история связана с переживанием сожаления. Однажды я сильно поссорился с интернет-друзьями, с которыми у нас были близкие отношения. Я долго сожалел о сделанном выборе, представлял сценарии, в которых наше общение бы... не прекращалась, но затем я понял, что сделал правильный выбор, и чувство сожаления оставило меня. Главная ценность этого упражнения для меня в осознании, что любая проблема, даже та, которая кажется невыполнимой, решаема. Нужно лишь грамотно разбить ее на отдельные компоненты. Печаль и ее свита. Печаль — это та эмоция, которая очень сильно влияет на нашу жизнь и наши решения — поскольку она связана с не очень приятными ощущениями мы стараемся не уделять ей должного внимания задвигать в дальний уголок прикрывать наигранной радостью чтобы избежать ненужных вопросов что-то такой грустный или комментариев выше нос установки в обществе требуют демонстрировать что все у нас хорошо печаль можно показать через метафору представь бассейн с водой в котором образовалась маленькая трещина и через нее тонкой струйкой вытекает вода. Снаружи все прекрасно, бассейн по-прежнему полон, вода голубая, и все восхищаются его красотой. Но если трещину не найти и не устранить, воды будет медленно и незаметно становиться все меньше и меньше. Нужно будет тратить больше усилий, чтобы наполнить бассейн с имеющейся трещиной. Вода в нем — метафора твоего жизненного интереса. Трещина — печаль, через которую он утекает тонкой струйкой. Что сделать, чтобы интерес к жизни не утекал? Правильно, обратить внимание на трещину, определить причину ее появления и устранить. Давай еще немного внимания, уделим эмоции печали и познакомимся ближе с ее свитой, обидой, отчаянием, горем и сожалением. Так тебе будет проще их распознать и справиться с ними, а иногда и использовать с выгодой для себя. Обида. Обида — Это вид печали, возникающий из-за несправедливого отношения. Понятие справедливости связано с ожиданиями, как должно было быть, по мнению обиженного. Эта эмоция очень опасная и разрушительная. В соединении с гневом, о нем мы будем говорить позже, она может вызвать желание ударить обидчика, повредить его вещи. Иногда обида настолько сильна, что, не имея возможности выплеснуть внутреннюю боль непосредственно на обидчика, мы можем направлять разрушительное поведение на других людей, которых обобщаем до «они такие же». Если ты чувствуешь обиду, спроси себя, сообщал ли ты тому, на кого обижаешься, о своих ожиданиях от конкретной ситуации и получил ли подтверждение, что все будет именно так, как тебе бы хотелось, или ожидания были основаны на обобщенных представлениях, как должно быть? Говорил ли ты о своих ожиданиях Или предполагал, что высказанный обидчик будет помнить всю жизнь. Не бойся лишний раз назвать или повторить свои ожидания другому. Так ты уменьшишь вероятность почувствовать себя обиженным. Память любого человека имеет свойство ослабевать, поэтому напоминать о конкретных договоренностях — это нормальная и здоровая практика сохранения не только своего душевного здоровья, но и отношений с другими людьми. Здесь я хочу рассказать тебе одну замечательную притчу. Притча. о картошке. Учитель сказал ученику, если ты на кого-нибудь затаишь обиду, то возьми картофелину и положи ее в пакет. Всегда носи с собой этот пакет, и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него еще одну картофелину. Прошло время. Пакет ученика наполнился картофелинами и стал тяжелым. Его стало очень неудобно всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил самым первым, стал гнить, издавая неприятный запах. Ученик снова пришел к учителю. «Учитель, это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, во-вторых, картофель испортился». Учитель ответил. «Я дал тебе возможность увидеть действия обиды со стороны. Теперь, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз и хочешь ли ты навязать такую ношу другому». Закончить разговор об обиде я хотела бы цитатой Нельсона Манделы: «Обижаться». Это все равно, что принять яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Отчаяние. Эмоция отчаяния связана с безысходностью, унынием, потерей надежды и смысла существования. Вся жизнь в одну минуту начинает казаться в черных красках. Это самая опасная эмоция из всех, которые есть у человека. Человек в отчаянии способен совершить то, что может причинить горе его близким. Это состояние опасно тем, что может вызывать мысли о непоправимом, самоповреждений, суициде. С этим необходимо учиться справляться и не усугублять. В отчаянии человека подстерегают ловушки обобщений и опасный эффект туннельного мышления. Туннельным мышлением называется зацикленность на одной проблеме с полной потерей связи с реальностью. В плену такого мышления человек видит только свою беду здесь и сейчас. Он полностью сосредоточен на ней, весь остальной мир перестает существовать. Наступает... Слепота будущего. Будущее как будто исчезает. В этом состоянии легко принять вполне решаемые житейские проблемы за катастрофу и не увидеть очевидных и простых выходов из ситуации. Обычно туннельное мышление сопровождается ловушками обобщений, когда в голове крутятся мысли «я никому не нужен», «я всегда всем все порчу», «меня никто не любит», «ничто мне не может помочь» и им подобное. Освободиться от этих опасных эффектов отчаяния помогает в первую очередь способность их заметить и осознать. После этого можно использовать любую привычную практику для снижения остроты эмоциональных состояний. Направь свое сознание и внимание на спасительные установки, о которых ты уже знаешь. Не я плохой, а мне плохо. Жизнь — это цветной витраж. А ты сейчас всего лишь временно попал на черную полосу. Все можно исправить или изменить свое отношение и увидеть новую ценность. Не принимай важных решений на ночь. Отчаяние часто охватывает вечером в темноте. Ложись спать. Утро вечером мудренее. Дай себе время. Из новой точки пути откроются новые перспективы. В отчаянии нельзя оставаться одному. Если ты не можешь прямо сейчас оказаться рядом с близкими людьми, позвони им по телефону, чтобы услышать их голос. Выйди из дома и пойди туда, где вокруг будет много людей, например, в ближайший супермаркет или торговый центр. Если можешь пойти на фитнес, в бассейн или в спортивный клуб, сделай это. Держи под рукой телефоны психологической помощи. Ты найдешь их в конце главы, где мы обсудим основные расстройства эмоций и специалистов, которые с ними работают. Горе. Самую глубокую эмоцию у нас вызывает потеря близких. родителей, членов семьи, друзей и даже домашних питомцев. Процесс адаптации человека к таким печальным событиям называется гореванием. Это не просто эмоция, это большая внутренняя работа человека, которая помогает справиться с потерей. Выделяют несколько этапов переживания горя. Первый самый короткий — шок и отрицание. Мозг отказывается верить, надеется на ошибку. Затем человек охватывает чувство вины — что он не смог предотвратить потерю, что сделал недостаточно. Вине могут сопутствовать гнев или злость на себя и даже на того, кто ушел. Третий этап называется торг. Иногда про него говорят вера в магические силы. Человек думает, что если он сделает что-то очень важное и, наоборот, перестанет что-то делать, то его близкий вернется назад. Затем приходит бессилие, отчаяние и понимание, что произошедшее необратимо. Завершающий этап горевания — принятие. Здесь человек научился жить с болью и снова может радоваться жизни. Нет правильных или неправильных способов переживать горе. У каждого это происходит по-своему. Обычно горевание — длительный процесс. Считается, что на переживание потери близкого человека уходит минимум год. Если рядом с тобой у кого-то недавно случилось подобное горе, но внешне этот человек как будто не изменился — значит, внутри он сейчас переживает одну из описанных выше стадий. В горевании очень важна поддержка близких и друзей. В интернете можно найти много рекомендаций, как поддержать человека на каждой из этих стадий. Обычно это делают взрослые или профессиональные психологи. Я хочу обратить твое внимание на три важные вещи, которые ты тоже можешь сделать, если хочешь оказать поддержку. В такие моменты невероятно трудно подобрать слова — Поэтому первая помощь обычно связана с обеспечением базовых потребностей человека в еде и бытовой помощи. Взрослый обычно приходят, чтобы приготовить обед и взять на себя обычную рутину. Самое простое, что можешь сделать ты, протяни человеку конфетку или приятную мелочь, небольшую игрушку, сувенир, открытку со словами «я рядом», давая понять, что ты понимаешь, как ему непросто, и выражаешь поддержку. В такие минуты не обязательно что-то говорить словами. Вторая вещь. не останавливать слезы и не запрещать плакать. Не говори «держись, все пройдет, хватит лить слезы, живи дальше, принеси воды или чашку чая, протяни салфетку или платок». В такие моменты важно просто находиться рядом без слов. Обнять плачущего можно только предварительно, спросив его согласия. Третья вещь очень важна. Можно продолжать любить того, кто ушел даже после смерти. В детских сказках, Фраза «любовь сильнее смерти» означает, что придет принц, поцелует мертвую царевну или принесет живой воды, и все снова будет хорошо. В жизни это означает, что любовь длится больше, чем сама жизнь. Когда уходит кто-то близкий, особенно если это происходит внезапно, любовь не исчезает. Можно продолжать любить и умершего человека, и питомца, быть с ним в мыслях, говорить о них столько, сколько нужно, чтобы отпустить печаль, и завершить процесс горевания, оставив себе только светлые воспоминания. Если ты чувствуешь в себе силы, то можешь спросить, как звали умершего, хочет ли человек вспомнить о близком или любимом питомце, что-то рассказать о нем. Возможность продолжать говорить о том, кто ушел, самая большая помощь в переживании горя. Если же ты не находишь в себе силы говорить, помни о двух первых пунктах — протянуть конфетку и быть рядом с человеком, если он плачет. К сожалению, потери близких — часть нашей жизни. Сочувствие и сопереживание — лучшее, что люди могут сделать друг для друга. А еще ты можешь дать послушать эту часть аудиокниги тем, кто столкнулся с горем или с потерей в твоем окружении и не знает, что делать и как себя вести. Сожаление. Эту эмоцию уже упоминал в своей истории Вадим. Сожаление связано с выбором, преодолением трудностей и принятием решений. Ты уже встречался с ней в практике к эмоции интереса, когда упреждающее возникновение чувства сожаления в будущем помогало понять, что твоя идея стоит того, чтобы попробовать ее реализовать. Понимание, что в будущем возникнет сожаление, и есть сильный мотиватор сделать что-либо сегодня. Переживание сожаления становится наказанием самому себе за неправильный выбор или бездействие, которое привело к необратимой ситуации — В таком состоянии наваливаются мысли об ошибках и упущенных возможностях, появляется желание вернуться в прошлое и все изменить. Слабая незрелая личность в таком состоянии думает о способах наказать себя. Взрослый, сформировавшийся человек ищет способы исправить ситуацию. Если ты заметил, что долго испытываешь сожаление, причиняя себе душевную боль тем, что снова и снова прокручиваешь в голове возможные «если бы», представляешь, как поступил бы правильно, или несбывшиеся положительные сценарии, вспомни нашу первую главу и девиз «Не я плохой, а мне плохо». Что бы ни случилось, ты хороший человек, который временно попал на тонкий черный контур яркого витража своей жизни. Если ситуация действительно необратима, как та разбитая чашка, о которой мы говорили, вспомни про искусство кинсуги, придавать разбитым вещам новую ценность. Можно продолжать сожалеть, разрушать свою психику, а можно посмотреть вокруг и увидеть новые направления движения ситуации, в которой ты оказался не по своему желанию. Жизнь похожа на компьютерную игру. Иногда ты случайно попадаешь на черные метки. Но взрослый взгляд на жизнь заставляет продолжать игру, а не бросать. Время поможет увидеть, что много интересного ждет впереди. Поддержку тебе дадут люди, на которых ты можешь опереться. О них мы будем говорить в четвертой главе. Одна из особенностей подросткового и юношеского возраста — стремление к риску. Подростку риск кажется привлекательным сам по себе, он будоражит воображение и манит, как запретный плод, невзирая на последствия. Но остановись на минутку, дай возможность активироваться рациональному мышлению и представь, что ты уже совершил рискованный поступок. Что ты чувствуешь? Будет лучше воздержаться от поступка, если ты почувствуешь сожаление от сделанного. Помни, что ты центр сетки с натянутыми колокольчиками. Твои действия и решения вызывают волнение всей сетки, и может так случиться, что сожалеть о твоем рискованном поступке будешь не только ты один, но и все твое окружение. И это были все эмоции из свиты печали, о которых я хотела тебе рассказать. В следующей практике ты узнаешь, как использовать эмоцию сожаления для принятия важных решений. Практика «Взгляд из будущего». Как ты уже знаешь, темные и светлые стороны в жизни соседствуют очень близко. Мы говорили об этом, раскрашивая витражи. Печаль и радость часто идут рука об руку. Есть даже такая пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло». И сейчас в этой практике ты узнаешь, как две, казалось бы, противоположные эмоции, сожаление и радость, помогают нам принимать важные решения, работая вместе. Мы снова воспользуемся приемом примерки эмоций — Сейчас я покажу тебе, как работает этот принцип в полном варианте, когда объединяются навыки наблюдения за эмоциями и оцифровки. Итак, ты оказался перед выбором, рискнуть или нет. Речь не обязательно о каком-нибудь безумстве, например, прыгнуть с тарзанки или попробовать что-то запрещенное. Риск сопровождает и выбор будущей профессии, и выход на новую работу. Эта схема поможет тебе визуализировать эмоциональные «за» и «против». Обычно люди опираются на рациональные аргументы, одобрение окружающих, перспективы, деньги, даже составляют план действий. Но если внутри на уровне эмоций происходит неосознаваемое отторжение, ты бесконечно откладываешь все, что уже записано в планах. А если начинаешь, то делаешь без удовольствия и интереса, постепенно приближая себя к эмоциональному выгоранию. Эта практика поможет тебе осознать свои эмоции, связанные с принятием риска. Мысленно перенеси себя в будущее и по очереди примерь каждый из вариантов развития событий. Первый. Ты рискнул. Задуманное выполнено. Спроси себя, что ты чувствуешь. О чем ты сожалеешь? Что тебя радует? Оцени по шкале от нуля до десяти насколько интенсивны эмоции радости и сожаления. Второй. Ты не рискнул и не использовал какую-то возможность. Выбор сделан. Что ты чувствуешь сейчас? О чем ты сожалеешь? Чему рад? Также оцени интенсивность. Обрати внимание, оценки интенсивности эмоций начинаются с нуля. Это значит, что ни сожаления, ни радости может не быть. Первым мы оцениваем сожаление, потому что именно оно будет тебя грызть и казнить, если ты сделаешь неправильный выбор. Сожаление. Большая оцифровка сожаления фактически кричит тебе, «Не делай так, а то пожалеешь». Меньшая из двух оценок сожаления показывает, с каким выбором тебе будет психологически более комфортно. Если эта цифра ноль, прекрасно, ты не будешь испытывать душевных мук. Если оцифровка больше нуля, спроси себя, готов ли ты к тем ограничениям, которые ты описал рядом с цифрой. Радость. В строке «радость» ты перечислил то, что компенсирует тебе твои сожаления. Самый простой выбор, если в одной из колонок минимум сожаления совпадает с максимумом радости. Если это не так, то выбор будет непростым — отталкиваться ли тебе от получения максимальной радости при высоких сожалениях, или пойти по пути без особых сожалений, где и радости немного. В случае непростого выбора не спеши решать. Возможно, тебе надо больше времени, чтобы увидеть полную картину. Давай спросим, как дела у Насти и Вадима. Что они думают об этом упражнении? Настя, мне было легко справиться. Я уже знала про эту технику. Так поступил Уолтер Уайт, в популярном сериале «Во все тяжкие». Я иногда даже подсознательно проделываю это, прежде чем что-либо делать. Например, когда ты думаешь прогулять урок, то выстраиваешь такую табличку в голове. С одной стороны, мама будет ругать, может последовать наказание, буду сожалеть. С другой, давно не гуляла с подругой, это единственный день, когда она может. Радость. Упражнение действительно полезно тем, что ты заботишься о будущей себе и анализируешь все объективно. Так ты несешь Минимальные потери в ментальном плане. Это важно, когда нужно сделать очень серьезный выбор. Вадим. Самой веселой и интересной частью практики для меня было представлять, какие эмоции принесут достижение, недостижение той или иной цели. Для меня было ценным научиться взвешивать риски все за и против, чтобы не сожалеть о выборе. Гнев. Сверхмощный выброс энергии. Гнев — это эмоция, которая возникает, когда на пути к цели тебе встречается препятствие. Если ты занят важным делом, а кто-то тебя пытается отвлечь, это вызовет твой гнев. Гнев запускается регулярным повторением одних и тех же неприятных событий. Например, агрессию может вызвать школьная травля, повторяющиеся эпизоды издевательств в отношении одного и того же ребенка. Тогда говорят, что последняя капля переполнила чашу терпения. Гнев возникает из-за допущенных ошибок и несправедливости. Он может быть направлен как на другого человека или группу людей, так и на самого себя. Эмоции гнева запускает агрессивное поведение. Это такие действия или угрозы действий, которые должны повлиять на другого человека и устранить препятствия на пути достижения цели. Сюда относится все, что пугает, устрашает, подчиняет, обижает, унижает, обвиняет, оскорбляет или ранит кого-либо. Гнев — это хорошо или плохо? Гнев, как эмоция, очень табуирован. Ты, наверное, замечал, что эта эмоция проявляется резкими словами на повышенных тонах или даже криком, если рядом кто-то проявляет ее, злится, возмущается или чем-то раздражен. И тут же находится тот, кто пытается заблокировать гнев фразами «перестань», «немедленно прекрати». Иногда эти фразы могут остановить внешнее проявление гнева, Но внутри заблокировать гнев так же сложно, как остановить извержение вулкана, пытаясь накрыть его крышкой. Если не разобрать и не устранить причину гнева и злости, человек продолжит носить их в себе. Гнев будет разрушать его изнутри, и в какой-то момент эта злость может снова вырваться на свободу. Конечно, нам неприятно, когда рядом кто-то кричит. Но помимо неприятных резких звуков в таком состоянии человек часто не способен четко выразить причину своего крика, потребность, которую он испытывает, и как хотел бы изменить ситуацию. Ты, наверное, догадался, что в этот момент работает эмоциональное быстрое мышление. Человек в гневе не способен мыслить рационально. Он выдает поспешные, не всегда осмысленные, но часто обидные фразы, пытаясь сделать больно и обидеть того, на кого его гнев направлен. Но на самом деле гнев — это проявление внутренней душевной боли. Если ты чувствуешь, что разгневан, значит, твои интересы и потребности где-то были нарушены, и тебе сейчас очень плохо. Думая о гневе, лучше всего держать в голове цитату писателя Ричарда Форда. «Все злые слова одинаковы. Они означают, а как же я?» Гнев — это такая же эмоция, как и все остальные. Гнев отличает выброс повышенной концентрации энергии. В зависимости от ситуации это может приводить к негативным последствиям, например, к разрыву отношений или разрушению предметов, разбить любимую игрушку или технику, порвать одежду или книгу. Иногда разгневанный человек повреждает вещи обидчика, чтобы причинить ему такую же боль, какой чувствует сам, или просто крушит все вокруг, чтобы выпустить наружу свою боль. Энергия, возникающая в гневе, также может помочь в достижении цели, например, бросить вызов самому себе, взять, разозлиться и сделать то, что не получалось. Это называется здоровая злость. Но в этом случае она должна сопровождаться высоким уровнем интереса, который направляет движение к цели. Что общего у простуды и гнева? Из-за того, что эмоции гнева табуированы, считается, что проявлять гнев и злость на людях неприлично, поэтому человек, не сдержавший гнев, может дополнительно испытывать стыд. Мы с тобой уже знаем, что при злости человек демонстрирует что ему самому очень плохо. Давай сравним это состояние с физическим недомоганием. Что мы обычно делаем, если узнаем, что кто-то простудился? В таких случаях принято спросить о состоянии, проявить сочувствие, предложить отлежаться дома. Никто не скажет заболевшему «сейчас же прекрати болеть». Так же и с гневом. Прежде всего, надо признать, что гнев — это эмоциональное недомогание. Когда мы замечаем гнев, не всегда получается сказать «я вижу, что тебе плохо», Или я вижу твое раздражение и хотел бы понять его причины. Из-за огромного выброса энергии с разгневанным человеком не всегда бывает безопасно говорить и находиться рядом. У того, на кого изливается гнев, также включается первая эмоциональная система, которая инстинктивно защищается и протестует. Столкновение двух эмоциональных систем не позволяет в этот момент разумно обсудить причины гневной ситуации, не допуская извержения вулкана. Возможно, ты слышал истории, как извержение вулкана способно уничтожить целые города. Самый известный исторический пример — уничтожение Везувием города Помпеи. И это отличная метафора для работы с гневом. И это, на первый взгляд, кажется, что если гнев утих, эмоция ушла, то и причина забыта. На самом деле раздражение часто оседает внутри. Как кипящая лава копится внутри вулкана, пока ее не станет слишком много и не произойдет взрыв — так и раздражение копится до тех пор, пока человек не перестанет сдерживаться. Возможно, ты был свидетелем, когда такое происходит, кажется, что начинается все с безобидной размолвки, но в процессе разгневанный собеседник припоминает все свои обиды. Хорошо, если это обычная громкая ссора, но в новостях немало примеров, когда разгневанный человек берет в руки оружие и страдают невинные жертвы. Ситуации, вызывающие гнев, Необходимо перерабатывать, говорить о них, разбирать причины, находить решения. Теперь ты знаешь, что человек живет во власти эмоциональной и рациональной систем. А это значит, что обсуждать причины гнева имеет смысл только тогда, когда вспышка гнева отступает и включается рациональное мышление. Не бойся выбрать момент и сделать первый шаг для обсуждения причины гневной ситуации. Можно спросить, ты вчера злился, я бы хотел понять причину, возможно, я смогу помочь. Да, а причины гнева уместно говорить некоторое время спустя, когда отступит первая эмоциональная система мышления и сможет активироваться рациональное мышление. Нам не стыдно спросить о здоровье человека, так же не должно быть стыдно исправиться об эмоциональном нездоровье. Заболевший простудой заслуживает наших слов сочувствия и поддержки, так и человек в эмоциональном разладе заслуживает того же. С физическим нездоровьем Простые недомогания мы лечим дома сами или при помощи близких, так и с легкими эмоциональными недомоганиями, например, с проявлением гнева мы справляемся сами или с помощью близких, способных на эмпатию и поддержку. А с более серьезными эмоциональными недомоганиями, как и в случае проблем с физическим здоровьем, отправляемся к специалистам. Как справиться с собственным гневом? Поскольку гнев — очень сложная активная эмоция, то и способов с ней справиться достаточно много. Способ первый. Простой счет. Самый простой способ справиться с собственным гневом и снизить агрессию, заметить эту эмоцию, назвать ее и посчитать от одного до десяти и обратно. Подсказки, как всегда в нашем словаре, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Запомни эту простую технику рационализации — И используй ее, чтобы замедлить быструю эмоциональную систему, если чувствуешь, что тебя захватывают эмоции. Способ второй. Обменяй раздражение на удивление. Возможно, ты удивишься, но эмоцию раздражения можно поменять на удивление. Попробуй сказать «меня удивляет», вместо «меня раздражает», «меня бесит», «меня злит». Практика 5 «почему». Вот тебе еще одна отличная практика, помогающая остановить гнев и раздражение в самом начале. Как только ты чувствуешь, что начинаешь раздражаться, пять раз спроси себя, почему, чтобы найти внутри то, что запускает раздражение. Этим принципом пользовался основатель компании Toyota, чтобы помочь своим сотрудникам в работе над улучшениями производственных процессов, но время показало, что она очень полезная для работы над собой. Важно! В этой технике нужно отвечать честно: Я делаю, я думаю. Нельзя перекладывать ответственность на других людей и говорить «я злюсь, потому что он, она». Оценка действий других людей, как правильных или неправильных, находится в твоей голове. Поэтому всегда сначала ищи причины в себе, а не в других. Это твоя внутренняя работа. Ее не нужно никому показывать. Поэтому быть честным с самим собой при выполнении этой практики просто. Например, почему я отвечаю маме «отстань» в ответ на вопрос «как у меня дела?» Потому что этот вопрос меня раздражает. Почему он меня раздражает? Я думаю, что он про учебу и не хочу о ней говорить. Почему я не хочу говорить про учебу? Моя жизнь не только образование, я бы поговорила о другом. Почему я не скажу ей, о чем хочу поговорить? Я думаю, что она меня не поймет. Почему я думаю, что она меня не поймет? Я достраиваю чужие мысли. Я думаю, что она думает. Решение. Сказать маме в ответ, что меня действительно волнует. спросить, что она сделала бы на моем месте и был ли у нее похожий опыт. Теперь попробуй ты. В течение дня отследи момент, когда возникает эмоция гнева, раздражения, злости и примени метод «пять почему». Первое время лучше записывать на бумаге или в блокнот телефона. Со временем практика «пять почему» становится привычной. Иногда хватает трех или даже двух вопросов, чтобы гнев отступил. Бесит. Думаю, у каждого бывают такие моменты. Что же вызвало гнев у нашей команды поддержки и как они справились с практикой? Мне очень интересно. А тебе? Настя, я поссорилась со своей младшей сестрой, потому что она громко слушала музыку, пока я занималась. Я накричала на неё и ушла. А когда вернулась вечером, узнала от мамы, что утром её наушники сломал мой маленький брат. Получается, я напрасно разозлилась на неё. И если бы мы просто поговорили, и я не спешила со своими эмоциями, то все бы обошлось без ссоры. Пример с мамой в практике «Пять почему» очень хороший, потому что каждый подросток через это проходил. Это еще и прекрасный старт для упражнения, потому что обычно с такими ситуациями ничего не делают. Я вдохновилась этой практикой и поговорила с мамой не насчет школы, про другие свои переживания. Это доставило мне удовольствие. Было ощущение, что с души упал камень. «Вадим. Друг позвал на вечернюю прогулку», но не предупредил, что будет не один. Всю прогулку я чувствовал себя некомфортно и неловко. Я злился на друга, что тот не предупредил меня и заставил чувствовать себя лишним. Я поделился с ним своими переживаниями, и он извинился, пообещав предупреждать меня в следующий раз. Я узнал в этом упражнении, что нужно искать причины в себе, а не в других при возникновении гнева. А еще понравился совет, как быстро прийти в себя и успокоиться, счет до десяти обратно. Вероятно, буду сам его применять в жизни. После того, как Настя и Вадим узнали больше, как работает эмоция гнева, у них появились очень похожие вопросы. Как максимально правильно и эффективно поступить, когда человек проецирует на тебя гнев? Как не усугубить ситуацию? Есть ощущение, что с пассивной агрессией справиться труднее, потому что она долго копится. Как с этим работать? Ответы на эти вопросы ждут тебя в третьей главе личной границы. Страх. Эмоции, стремление к безопасности. Вопреки сложившимся стереотипам, страх вовсе не самая опасная эмоция. Он заставляет человека реагировать на опасность, чтобы сохранять себе здоровье и жизнь. Страх возникает, когда под угрозой оказываются спокойствие и безопасность. В этот момент человек чувствует, что теряет контроль над ситуацией, и именно эта потеря контроля в основном и служит причиной негативных ощущений. Чтобы справиться со страхом, Нужно вернуть себе чувство контроля. У маленьких детей страх чаще связан с боязнью физических травм. По мере взросления человека больше пугают психологические потери и то, что может уязвить гордость, снизить самооценку, подорвать авторитет, привести к неудаче или неодобрению окружающих, сделать изгоем в обществе. Страх может быть вызван непосредственным столкновением с объектом страха, Воспоминанием об объекте или событии, произошедшем в прошлом. Ожиданием того, чего еще нет, но могло бы случиться. К естественным источникам страха относятся боль, одиночество и странные непонятные явления. Боль. Боль — это состояние, когда человек теряет привычное ощущение комфорта. Боль мешает вести обычную нормальную жизнь, заставляет отвлекаться и реагировать. Интересно то, что при возникновении боли Человек не чувствует страха в отношении источника боли, а, напротив, здесь включается рациональное мышление, которое ищет, как устранить боль. Страх больше связан не с самой болью, а с пониманием ее последствий, с невозможностью сделать то, чему боль может помешать. Например, у тебя были планы пойти вечером на танцы, но ты натер новой обувью ногу и боишься, что это помешает тебе. Могут возникать и социальные страхи, Ты можешь бояться, что из-за боли будешь двигаться на танцах хуже остальных или подведешь других людей, если речь идет о танце в коллективе или выступлении. Боль — хороший учитель. Нежелание получить все эти негативные последствия боли заставляет человека избегать потенциально болезненных ситуаций. Например, мы знаем, что больное горло — это и физически неприятно, и имеет социальные риски. Не могу общаться с друзьями, чтобы не заразить их. Не могу говорить, потому что сел голос. Это учит нас одеваться теплее, чтобы не простужаться. Боль также учит человека и с помощью чужого негативного опыта. Например, люди боятся змей, пауков или высоты. Они понимают, что это может стоить им здоровья или даже жизни, потому что подобные неприятности происходили с другими людьми. Наибольший страх вызывает ожидание боли, которой невозможно избежать. Например, лечение заболевшего зуба или страх предстоящей медицинской операции. В некоторых случаях для достижения желаемого результата человек сознательно подвергает себя боли, превозмогая страх. Например, при нанесении татуировки или ради спортивных достижений. Страх все равно остается, но получение радости от достижения результата сильнее. Одиночество. Человек — существо социальное, поэтому, оставаясь в одиночестве, он ощущает угрозу своей безопасности. Люди — совершающие одиночные кругосветные путешествия, такие как, например, Федор Конюхов, считаются настоящими героями. Одиночные путешествия гораздо более опасны, чем, скажем, массовый туризм, где одним и тем же маршрутом идет огромное число незнакомых между собой людей. Другой пример. Вероятность попасть в ДТП снижается, если переходить дорогу в сопровождении кого-то еще. В обществе других людей страх человека отступает. конечно, если эти люди не настроены враждебно. Однако страх одиночества может возникать, когда человек не находит друзей в коллективе, где он проводит много времени, а ему важно получить признание. Одиночество — один из наиболее активных источников страха для подростков и молодых людей. В подростковом возрасте часто происходит смена школы. После окончания школы окружение снова меняется, появляются новые однокурсники, и возникает задача заново выстроить круг общения — затем новый коллектив на первой работе, и опять встает задача найти свой круг общения. Навыки социализации очень важны, потому что учеба или работа — это длительное нахождение среди других людей, и если не получается установить дружеские неформальные отношения, это может очень угнетать. Например, можно чувствовать себя изгоем, если ты обедаешь один, в то время как остальные обедают с друзьями и коллегами. Совместное принятие пищи — важный способ социализации — В старину существовало выражение «вместе преломить хлеб». Это значило преодолеть барьер, разделяющий посторонних людей. Поэтому такую популярность приобрели кафе и кофейни как точки неформального общения для поддержания хороших отношений. Принятие пищи — это базовая потребность человека, и когда ты разделяешь с кем-то еду и приятный разговор, это означает взаимное хорошее расположение. Крупные работодатели заботятся о комфортной интеграции новых сотрудников в коллектив, так как от этого зависит общая атмосфера в компании и эффективность работы. Обычно это достигается через разные мероприятия, помогающие совместному общению людей по работе и неформальным вопросам. Странное и непонятное. Люди боятся того, чего не понимают. Чужеродный, странный непонятный объект воспринимается как источник угрозы, потому что нет понимания рисков, Нет ясности, какой может быть опасности, и как реагировать на нее. Боязнь темноты тоже можно отнести к страхам. Если ничего не видно, то непонятно, что там может быть. Сюда можно отнести не столько физическую опасность, сложно представить, что нам на улице может встретиться кракен, сколько опасность психологическую. Люди, которые ведут себя нетипично и странно, пугают окружающих. В отношениях может пугать непредсказуемая и непостижимая логика поведения друга или партнера. Из такого страха непонимания поведения других людей рождается недоверие. На боязни странного и непонятного базируется целая индустрия кино. Триллеры и фильмы ужасов активно используют странные и непонятные, чтобы привлечь в кинотеатры любителей прийти в ужас в безопасной обстановке. Выученные страхи. Человека можно научить бояться. Это происходит, если эмоция страха запускается одновременно с каким-то событием и сочетание этого события со страхом повторяется многократно. Один из таких примеров — довольно распространенный страх публичных выступлений. У многих он формируется еще в школе. Каждый раз, когда ученик выходит к доске, у него не просто возникает страх ошибиться или получить негативную оценку от учителя. Вызов к доске часто используется как наказание для тех, кто больше всего баловался или разговаривал во время урока. В результате, к концу обучения в школе, Ученики почти тотально боятся выступать на публике. Многие сохраняют этот страх на протяжении всей жизни, если не работать специально над его устранением. Обычно это решается изучением приемов публичных выступлений и многократной практикой выступлений на публике. Через некоторое время страх отступает. Еще один распространенный выученный страх — говорить о себе. Если рассказ о своих достоинствах в детстве раз за разом воспринимался окружением как «неодобряемое хвастовство», то со временем человек начинает замалчивать свои хорошие качества. Этот страх очень мешает молодым людям в построении своего профессионального развития, мешает заводить полезные контакты. Так же, как и с публичными выступлениями, страх говорить о себе снимается составлением текста представления, состоящего из комфортных положительных формулировок и регулярными тренировками. Фобии. Фобия — это тоже выученный страх, реакции на определенные ситуации, события или предметы. Фобия приводит к потере контроля и может вызвать паническую атаку, во время которой может подскакивать кровяное давление, учащаться пульс, расширяться зрачки, дрожать руки и ноги, повышаться потливость, бледнеть или краснеть кожу. Если страх сам по себе является обычной здоровой эмоцией, то фобия — это психическое расстройство, которое мешает человеку нормально жить. во власти фобии человек себя чувствует беспомощным и загнанным в ловушку вида фобии очень много вот некоторые примеры аэрофобия боязнь полетов агрофобия боязнь открытых пространств клаустрофобия боязнь замкнутых пространств монофобия боязнь одиночества антропофобия боязнь людей толпы и прочее люди страдающие фобиями всеми силами избегают столкновений с пугающими объектами а значит, лишают себя получения опыта, который показал бы, что объект не причиняет им вреда. При возникновении фобии нужно обратиться к психотерапевту, чтобы избавиться от этих неприятных ощущений. Тревога. Тревога обычно сопровождается неполезными переживаниями, навязчивым обдумыванием тревожной ситуации. Зацикленность на вопросе «а что если…» «если я не сдам экзамен», «если я попаду в аварию», «если меня бросит мой парень, девушка», Такие навязчивые мысли называются мысленной жвачкой. Другое название — руминация. Тревожность — это, как правило, не чистая эмоция страха, а микс из эмоций. Основа составляет страх, но к нему добавляются стыд, вина, отчаяние, печаль, которые заставляют человека думать, что тревога никогда не закончится. Если ты заметил у себя руминацию, постарайся усилием воли остановить у себя тревожные мысли. Если это не получается — и ты решаешь обратиться за помощью, то имеет смысл заранее разобрать клубок своих эмоций, чтобы более продуктивно поработать со специалистом. Это сэкономит время и деньги. Поэтому в работе с эмоциями важно умение отличать полезные переживания от неполезных. Полезные переживания. Реалистичные, связанные с высоким риском. Помогают собраться силами и преодолеть трудности, ведут к конкретным действиям. Контролируемы во времени. Не мешают жить здесь и сейчас. Неполезные переживания. Нереалистичные, связанные с риском. Ведут к жизни в голове. Энергия уходит на само переживание, а не на решение проблемы. Трудно контролировать, занимают много времени. Уводят из реальности в виртуальный мир переживаний. Бей, беги, замри. Тактики реакции на страх. Есть три тактики реакции человека на страх. Бей, беги или замри. Они врождённые и автоматические у каждого человека. Считается, что они достались нам от далеких предков, которым это помогало выживать. Бей. Это может быть физическое воздействие, ударить того, кто угрожает. Но сюда же относятся злость и агрессию на словах. Приведу такой пример. Возможно, ты наблюдал где-нибудь в парке прекрасным летним днем, как маленький ребенок катался на велосипеде, на радостях он увлекся и уехал далеко от мамы. Когда мама, наконец, его находит, то начинает отчитывать и ругать. Почему так происходит? Потому что так проявляет себя материнский страх за жизнь ребенка, с которым могла случиться беда. Понаблюдая вокруг, и ты увидишь массу примеров выброса агрессии, когда человек боится не за себя, а за кого-то другого. Такого рода реакции тоже табуируются обществом. Нельзя кричать, надо говорить спокойно. Но на практике это автоматическая инстинктивная реакция, заложенная в нас природой. Она срабатывает неосознанно. Родители, которые в такой ситуации могут реагировать спокойно, настоящие джедаи. В идеальном мире, если бы и ребенок был джедаем в управлении эмоциями, то он бы назвал эмоцию мамы и ответил. «Я вижу, что ты за меня испугалась, прости. Я увлекся и не подумал о твоих чувствах, ведь мы пришли вместе, и ты отвечаешь за мою безопасность». На что мама должна была бы ответить. «Спасибо, сынок, за эти слова. Я и правда очень испугалась. Но я понимаю, что ты растешь, а тебе хочется...» Больше самостоятельности и свободы. Давай обсудим, как можно этого достичь. Но на практике, увы, мы видим кричащую маму и до слез расстроенного ребенка. На осознание, рационализацию глубинных причин поведения каждого человека нужно время. А то, что мы наблюдаем, это взаимодействие двух автоматических эмоциональных систем мамы и ребенка. К тому же бережный стиль общения достигается длительной практикой, чаще всего ни у ребенка, ни даже у мамы подобных навыков нет. «Беги» — это может быть и физическое бегство, например, прервать неприятную дискуссию, просто выйдя из комнаты и оборвав реплику на полуслове. «Психическое бегство» — это все виды избегания проблем или откладывания их решения на потом, то, что называется прокрастинация. «Не страшно начинать большое и важное дело», Поэтому я придумаю множество более мелких дел, которые буду делать прямо сейчас. Замри. Физически это похоже на реакцию удивления, когда человек цепенеет и не может двинуться с места. Можно сказать, что он оцепенел от страха. Психически происходит отключение эмоций и чувств, человек не может говорить или общаться. В дикой природе этот прием используют некоторые животные, притворяясь мертвыми, чтобы хищник прошел мимо. В мире людей примером замирания служит реакция в супружеских ссорах, когда один из супругов кричит и негодует, второй может выбрать тактику не отвечать, рассчитывая, что так ссора затихнет быстрее. Здесь может быть и страх разрастания ссоры, и страх стыда, если домашний скандал услышат соседи. Смущение. Смущение — это ощущение беззащитности, возникающее в общении с другими людьми. Смущение можно назвать одной из легких разновидностей страха, сопровождающейся реакцией бегства. Смущаясь, человек ищет способы отвести глаза и уклониться от контакта с собеседником. В отличие от тревожности, смущение часто сопровождается эмоциями интереса, радости и удовольствия. Действительно, смущение часто возникает, когда человеку говорят комплимент, но он не знает, как реагировать на него. Другой вариант — смущение включается при знакомстве с новыми людьми. Робкие люди не всегда замкнуты и избегают общения — Напротив, они часто оказываются одинокими из-за своей робости. Они хотели бы завести новые знакомства и расширить круг общения. Они заинтересованы в этом, но их мучает вопрос, какое они произведут впечатление на других, правильно ли себя ведут. Они не уверены, что смогут хорошо поддержать разговор и оставить благоприятное впечатление о себе. Застенчивые люди часто описывают себя неуклюжими, неадекватными. Они боятся злых языков, не умеют отстоять свою точку зрения и обречены на одиночество. В других они видят, в первую очередь, потенциальный источник критики. В общении предчувствуют неловкость и дискомфорт. Застенчивый человек воспринимает критику или неприятие любого своего действия так, как если бы объектом критики была его личность, а не действие или поведение. Среди робких людей порой встречаются одаренные талантливые личности, которые увлечены своим делом, развиваются и прогрессируют в нем — но из-за застенчивого характера стараются держаться подальше от занятий и развлечений, требующих активного общения, потому что оно воспринимается ими как потенциальная опасность. Как мешает застенчивость? Нет радости общения — одного из главных источников удовольствия и поддержки для человека. Более высокая уязвимость в стрессе, потому что нет поддержки со стороны других людей. Восприятие себя ущербным. Из-за закрытости робкие люди часто не подозревают, что и другие тоже имеют свои слабости и могут испытывать смущение, и что смущаться — это так же нормально, как и переживать любую другую эмоцию. К сожалению, смущение не всегда верно понимается со стороны. Иногда оно может расцениваться окружающими как замкнутость, отчужденность, высокомерие или зазнайство. Смущение часто относят к вариациям стыда, но я бы предложила рассматривать его как производную страха, поднять глаза и принять заслуженный комплимент или добрые слова. Если ты узнал в этом описании себя, примени практику «Страшно изучай», которую ты найдешь в этой главе, чтобы снизить робость и смущение. Если ты узнал в описании кого-то из своего круга общения, прояви интерес к этому человеку, и ты удивишься, насколько интересными могут оказаться тихие голоса. Страх — это хорошо или плохо? Снова мы можем говорить о двойственности страха. Страх в сочетании с отчаянием, печалью может нанести человеку непоправимый вред. Вспомни туннельное мышление, о котором мы говорили в разделе отчаяния. Выученные страхи мешают строить карьеру, фобии делают жизнь менее комфортной. Но сам по себе страх, как здоровая эмоция, это хороший, надежный защитник, который стимулирует искать безопасную среду существования, находить способы выжить и защитить свою жизнь. Страх помогает избежать опасности, заставляет учитывать риски, помогает адаптироваться к изменениям среды. Это необходимые навыки для благополучия человека. Родительский страх заставляет неустанно следить за ребенком, чтобы обеспечить его безопасность. Страх также может быть мотиватором при преодолении препятствий в достижении какой-то важной цели. Есть замечательная фраза Христофора Колумба «Вы никогда не пресечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду». Страх тоже активно используется и в индустрии развлечений. Прыжки с тарзанки, американские горки, комнаты страха, жанры триллера и хоррора в фильмах и художественной литературе, квесты на время в замкнутом пространстве. Люди платят собственные деньги, чтобы их пугали. Как видишь, нельзя однозначно сказать, что страх — это плохо. Правильное отношение к страху, как и к другим эмоциям, не блокировать его, не стыдиться и не стыдить других — а замечать, называть, признавать его наличие и уделять ему внимание, прилагая усилия, чтобы разобраться в том, что за ним стоит. Практика страшно, изучай. Напомню тебе, что один из способов управления эмоциями — замена одной на другую. В предыдущем разделе мы говорили, что справиться с раздражением поможет переключение на удивление. Эмоция замены для страха — это интерес. Человек боится странного и непонятного. Если тебе страшно, изучай предмет своего страха. Он перестанет быть непонятным, а значит, больше не будет тебя страшить или ужасать. В каком-то смысле изучение страха похоже на сборку пазла. Нужно перевернуть все кусочки и соединить их в единую картинку. Это похоже на декомпозицию из практики «Ешь слона по кусочкам». Но изучение больше связано не с тем, чтобы разделить большое на более мелкие части, а с тем, чтобы увидеть полную картину и понять, с чем ты имеешь дело. Первое. Конкретизируй свой страх. Назови, чего конкретно ты боишься и почему. Возьмем наш пример со страхом публичных выступлений. Для одного человека это страх забыть слова во время выступления, для другого — быть осмеянным за некомпетентность, для третьего — не знать ответов на вопросы слушателей. Задай себе вопрос, где в теле откликается страх и на что он похож, как его можно было бы описать по цвету, размеру, объекту. Эмоциональная визуализация страха важна не меньше рациональной. Мы не просто называем страх, но и уделяем ему должное внимание. Чем детальнее понимание того, что именно тебя пугает, тем больше шансов найти решение для избавления от страха. Второе. Посмотри на свой страх со стороны. В нашем примере с публичным выступлением это может быть просмотр записей успешных спикеров, Часто они делятся своими рекомендациями и секретами. Например, в фильме «Король говорит» мы видим путь, который прошел король Георг от заикающегося мальчика до великолепного оратора. Можно использовать не только реальных спикеров, но и художественные образы, персонажей фильмов и комиксов, которые тебя вдохновляют. Третье. Изучи свой страх. Представь, что завтра тебе нужно сдать экзамен, на котором ты вытянешь билет о своем страхе — Включи уже знакомый тебе образ агента 00МИ и собери научные факты о предмете своего страха, а также изучи уже описанный опыт, как справиться с ним. Страх перед публичными выступлениями есть примерно у 75-80% людей. Женщины чаще боятся выступать, чем мужчины. В среднем на подготовку выступления спикеры тратят 17,5 часов. Средняя скорость речи — 125-150 слов в минуту. Чем больше научных или статистических данных ты найдешь, тем сильнее ты переведешь свою проблематику из эмоциональной плоскости в рациональную, где справиться с ней будет легче. Допустим, в нашем примере страха публичных выступлений ты боишься от волнения забыть слова на сцене. Для этого случая есть такие рекомендации, как «быть собой и сохранять естественность». Если ты забыл слова на сцене, Назови эмоцию и скажи зрителям «Простите, я волнуюсь, это очень важное для меня выступление». Люди ценят искренность, и зал тебя поддержит. Репетировать, пройтись по всему материалу, чтобы чувствовать себя более уверенно. Выспаться и не выступать голодным. Голод и усталость будут тебя отвлекать. Сытый, отдохнувший человек чувствует себя уверенным. Четвертое. Осознай свои ресурсы. Подумай, на что ты можешь опираться». В случае с публичными выступлениями на твоей стороне может быть твой веселый зажигательный характер, который поможет установить контакт с публикой, или высокая эрудиция и начитанность. Ресурсы — это также другие люди в твоем окружении и дополнительная информация. Возможно, ты знаешь кого-то с большим опытом публичных выступлений или знанием твоей темы, и можешь попросить их стать твоими первыми слушателями. Если твои друзья и близкие считают тебя умным человеком, это неспроста — Это тоже поможет тебе подготовить прекрасный доклад и выступить блестяще. Креативность и чувство юмора — важные качества оратора. Если тебе сложно назвать свои ресурсы, попробуй вернуться к игре «Зеленые зеркала» и посмотреть, какие положительные качества отмечали в тебе друзья. Пятое. Запиши свои действия. Запиши, что будешь делать лично ты для избавления от страха. Важно не просто проговорить это мысленно, но напечатать или написать от руки. Записывая то, что собираешься предпринять, ты на один шаг приближаешься к избавлению от страха и имеешь возможность посмотреть на свои мысли о предмете со стороны. После того, как ты закончил изучение своего страха, представь, что ты уже успешно прошел через пугающую ситуацию. Используй воображение, чтобы почувствовать, что все получилось. Это придаст тебе уверенность. Можно добавить телесные практики, медитацию, диафрагмальное дыхание, глубокое расслабление. И так В нашем примере публика аплодирует твоему выступлению. Ты получаешь благодарность и комплименты. А сейчас твоя очередь практиковаться. Подумай о ситуации, которая пугает тебя. Пройди через все пять шагов активации интереса и заверши практику визуализации своего успеха. С какими страхами пришлось столкнуться Насте и Вадиму и как они справились с практикой? Их истории очень разные. Было ли у тебя что-то похожее? Настя. В детстве я краем глаза увидела, как мои родители смотрят по телевизору фильм ужасов Оно. Из-за этого, когда мы жили в большом доме во Вьетнаме, я готова была часами сидеть на улице голодной, лишь бы не остаться в доме одной. Было страшно от самого тихого шороха. Несколько лет назад фобия вернулась, и мне пришлось обратиться за профессиональной помощью. Каждый кусочек процесса был интересен. Очень здорово было узнать, что страхи разные и не нужно «Бороться со всеми, потому что часть из них оберегает нас от бед. Взрослый, со страхами, не захотевший признать свои фобии подросткового периода, страдающий человек. Нужно ковать железо, пока оно горячо. Чем больше откладывать, тем хуже тебе же. Вадим, меня всегда пугали самостоятельность и ответственность, которую нужно брать на себя». В итоге, рассчитав свои ресурсы, я принял решение переехать от родителей, чтобы поставить себя в условия, в которых мне придется преодолевать свой страх, самому решать проблемы. В итоге это помогло мне стать более самостоятельным и ответственным. Самой интересной частью упражнения для меня стало осмысление того, что я могу сделать, чтобы преодолеть свой страх, на какие свои ресурсы смогу опираться, какие мои положительные качества могут мне в этом помочь. Предлагаю сразу разобрать возникшую у Вадима вопрос. Если страх — это здоровая эмоция, а фобия — болезнь, то как понять, в какой момент страх стал болезнью? Страх превращается в фобию тогда, когда перестает оберегать и начинает мешать. В истории, которую рассказала Настя, фобия мешала ей зайти в свой дом, где на самом деле было безопасно. Еще пример. Многие люди боятся застрять в лифте, но, тем не менее, ежедневно пользуются им. Войдя в лифт, Мы находим глазами кнопку вызова дежурного и, успокоившись, нажимаем кнопку нужного этажа. Но человек, страдающий клаустрофобией, боязнью замкнутых пространств, просто откажется войти в лифт, потому что у него может начаться паническая атака, ему станет трудно дышать, поднимется давление, он может потерять сознание. Ему или придется подниматься на верхние этажи пешком, или отказаться от посещения высотных зданий. Это ограничивает возможности посещения разных организаций, ограничивает выбор работы. Вот это и отличает фобию от здорового страха. Вина тяжкий груз. Эмоция вины тесно связана с такими понятиями, как совесть, нравственность и ответственность. Совесть оценивает, соответствует ли действие человека его внутренним представлениям, как должен поступить достойный человек. Если нет, то возникает чувство вины. Главной причиной вины является проступок, неправильное поведение, предательство собственных взглядов и убеждений, а также безответственный поступок. Вина возникает в ситуациях, связанных с чувством ответственности. Причины для переживания могут отличаться у людей разных культур и традиций. В отличие от страха, когда ты будешь стараться любыми средствами отстраниться от источника страха, Вина будет приковывать твое внимание к ее причине и заставлять вновь и вновь прокручивать всю ситуацию вплоть до мельчайших деталей. Во власти чувства вины ты будешь рассматривать множество гипотетических ситуаций, как события могли бы развиваться иначе, искать способы исправить ситуацию. Виноватый перебирает в уме возможные реакции того, перед кем он провинился. Рассердится ли этот человек или не примет близко к сердцу, приведет ли его гнев к разрыву отношений, желанию отомстить. Переживание вины сопровождается навязчивым ощущением собственной неправоты по отношению к другому или к самому себе. Чем ближе виноватому человек, перед которым он провинился, тем сильнее переживание вины из-за страха разрыва отношений. Появляется страх остаться в одиночестве, потерять дружбу и доверие значимого человека. Мысли вновь и вновь возвращаются к будущему отношений, Возникают вопросы, на которые нет однозначного ответа. Вина — это тяжкий груз на сердце человека. Переживание вины сопровождается самоосуждением, снижением самооценки, раскаянием. Признание вины приносит облегчение, так как позволяет избежать пытки многократного переживания неприятной ситуации. Особенность эмоции вины заключается в том, что она стимулирует человека исправить ситуацию, восстановить нормальный ход вещей. Если вы чувствуете себя виноватым, у вас возникает желание загладить свою вину или хотя бы принести извинения человеку, перед которым вы провинились. Такое поведение — единственный эффективный способ разрешения внутреннего конфликта, порожденного виной. Преступление и наказание. Вина — одна из самых опасных эмоций. Переживание вины оставляет самые глубокие и болезненные раны, которые могут напоминать о себе еще очень долго. Сочетание вины и печали, отчаяния, является самым опасным. Оно может спровоцировать мысль «я настолько плохой, что другим без меня будет лучше». Вот два признака, что ты входишь на территорию повышенного эмоционального риска. Первое. Мысль «я плохой». Напомни себе, что такая мысль противоречит треугольнику понимания личности, о котором мы говорили в первой главе. Личность человека всегда прекрасна, а ее намерения позитивны. переменчивы лишь поведение и эмоции. Человек неизбежно совершает ошибки, это нормальная часть жизни. Ошибки — это твой личный новый ценный опыт. Любая эмоция и любой поступок ощущаются на пике здесь и сейчас. Придет время, эмоция затихнет, и негативная ситуация будет постепенно отдаляться. Безопасные рассуждения должны быть сосредоточены вокруг «я совершил плохой поступок и ищу способы исправить ситуацию». Если ситуацию нельзя исправить, нужно заменить внеценный опыт, подумать о его значении и двигаться дальше. Оставляя за спиной негативные переживания, ты забираешь в будущее выводы, которые делаешь для себя из этого опыта. С каждым новым опытом твоя личность становится взрослее. Второе. Чтение мыслей. Ты основываешь свои рассуждения на том, как другой человек относится к твоему проступку, насколько сильно он обижен и как отреагирует. Это называется чтение мыслей. Люди не имеют навыка чтения мыслей. Мы никогда не знаем мысли других людей. Даже если человек, с которым связана твоя вина, реагировал определенным образом раньше. Проходит время, меняются обстоятельства, а значит, его реакция на происшествие здесь и сейчас может быть совсем другой. Есть только один способ узнать отношение другого человека — спросить об этом его самого. Но даже в этом случае помни, что сначала сработает быстрое эмоциональное мышление — Дай человеку время осмыслить произошедшее, позволь включиться медленному мышлению. Не опирайся на первую быструю реакцию. Есть такая древняя мудрость. Человеку свойственно ошибаться, но лишь глупец упорствует в ошибке. Если ты поймал себя на чтении мыслей другого человека, если испытываешь сильную вину, нужно набраться смелости поговорить с этим человеком. Если не сможешь сделать этого сам, попросить о помощи посредника, например, родителя, друга, наставника. Иногда вина возникает там, где ее на самом деле нет. Например, ребенок, переживающий развод родителей, может винить себя, хотя на самом деле это не так. Чувство вины может вызвать агрессию по отношению к самому себе, желание себе навредить, наказать себя. Человек во власти вины отчаяния перечеркивает все хорошие поступки, что были в его жизни, часто слишком поспешно себя осуждает, придумывает суровые наказания и быстро приводит его в исполнение. Так работает деструктивное стремление избавиться от чувства вины. Если тебя захватило чувство вины, дай себе время, не бойся попросить совета, как лучше поступить у тех, кому ты доверяешь, и не становись слишком строгим судьей для себя. Внутренний судья человека часто бывает более суров, чем те, кто смотрит на провинность со стороны. Старайся занимать позицию адвоката, а не обвинителя по отношению к самому себе. если не можешь не осуждать себя, по крайней мере, не лишая своего внутреннего адвоката права голоса. Вина. Хорошо или плохо? Ранее мы говорили об опасности вины для человека, особенно в сочетании с отчаянием и печалью. Но вина и стыд выполняют важную работу для общества в целом. Благодаря им поддерживаются единые этические нормы и общие правила. Вина и стыд выполняют роли внутренних полицейских. Общество, в котором люди не знали бы чувства вины, было бы очень опасным. Избегание вины — это то, что помогает соблюдать правила честной игры. Без вины невозможна эмпатия или сострадание. Она помогает почувствовать страдание, боль и мучение того, кого ты обидел. Вина заставляет тебя искать подходящие слова и поступки, чтобы загладить вину и так избавиться от душевной боли. Именно вина заставляет нас чувствовать ответственность. И это помогает развитию личности и достижению ее психической зрелости. Как отпустить вину? Лучший способ избежать душевных мук, вызываемых виной, жить в мире со своей совестью. Но если вдруг ты замечаешь, что постоянно испытываешь вину из-за какого-то правила, возможно, имеет смысл его пересмотреть. Изменение моральных норм со временем это нормальный порядок жизни. Ничто не вечно, и никакие правила не пишутся на века. К примеру, Когда-то считалось недопустимым женщине носить мужскую одежду. Сегодня брюки и рубашка — привычная часть женского гардероба. Есть правила, которым мы обязаны следовать, например, уважать других людей. Но могло так случиться, что в твоей семье или твоем окружении кем-то и когда-то были установлены излишне строгие правила. Они мешают жить тебе и не помогают благополучию окружающих людей. Если ты систематически нарушаешь какое-то правило и постоянно испытываешь из-за этого чувство вины, задай себе вопрос, ухудшит ли отмена этого правила жизнь окружающих, или оно ухудшает жизнь только тебе? В последнем случае правило можно просто отменить. Например, в прошлом веке действовало правило «мужчины не плачут». Считалось, что сильные мужчины не должны показывать своих эмоций. Возможно, ты слышал такое от своих родителей. «Не ной, ты же мужчина». Сейчас времена изменились. Люди обоих полов имеют право на проявление эмоций. Чувствительность и сентиментальность индивидуальной не зависят от пола. Если мальчик испытывает вину за свою излишнюю сентиментальность, потому что родители запрещали ему плакать, правила запрета на слезы для мужчин сегодня, в 21 веке, уже можно отменить. Иногда человек испытывает вину в отношении того, кого уже нет в живых. Это особенно тяжело, потому что здесь нельзя извиниться и уже ничего не исправить. В этом случае помогает способ написать письмо тому, кого уже нет. Ты не сможешь отправить такое письмо, но оно поможет снять душевные переживания. Письма с извинениями, изложением своих чувств и предложений, как исправить ошибку, можно писать и в адрес тех, кто живет и здравствует. Отправлять такое письмо или нет — решать тебе. Здесь важен не столько факт доставки этого письма, Сколько исцеляющее свойство они помогают выгрузить мысли из головы на бумагу или в электронный формат. Так наступает облегчение, появляется возможность посмотреть на свои мысли со стороны и увидеть то, что раньше оставалось незамеченным. Дальше тебя ждет еще одна практика, которая поможет снять с себя чувство вины с использованием современных способов коммуникации мессенджеров. Практика мессенджеры в помощь. Самый действенный способ избавиться от чувства вины — поговорить с тем, кого ты обидел, объясниться и попросить прощения. Однако этот шаг может быть психологически сложным. Здесь на помощь приходит написание писем. Мы знаем про эпистолярный жанр из русской классической литературы. Самый известный пример — Евгений Онегин, где Татьяна пишет письмо о своих чувствах. В XXI веке выразить эмоции, в том числе, чтобы избавиться от чувства вины и восстановить отношения с тем, кого ты обидел, помогают мессенджеры. Переписка в мессенджерах — это тоже эпистолярный жанр, но в современном мире мы не пишем длинные письма, обмениваемся короткими сообщениями. Человеку бывает сложно признать свою вину и сделать первый шаг к исправлению отношений лично, лицом к лицу. К тому же в современном мире — Мы живем слишком быстро, а душевные разговоры требуют времени и приватности. Здесь мессенджеры выступают прекрасным электронным посредником. Они отлично подходят, чтобы инициировать разговор, признать свою вину, облегчить душу и сделать шаг к исправлению ошибок. Здесь действуют те же правила выражения эмоций, которые работают и в живом общении. Первое. говоря о себе. Назови свои чувства, извинись, возьми на себя ответственность за произошедшее, Предлагай шаги по исправлению, спрашивай мнение и отношения другого человека, но не говори ему, что делать. Второе. Будь точен в формулировках. В мессенджерах получатель не видит твоей мимики и невербальных реакций, поэтому важно четко и коротко выразить свою мысль словами. Принято использовать мемы и картинки, но картинку каждый человек интерпретирует по-своему — Может так случиться, что получатель сообщения увидит в картинке совершенно не тот смысл, который вкладывал в нее ты. Любые изображения, в том числе стикеры и эмодзи. Важно сопроводить словами, чтобы твоя мысль была понята однозначно и сообщение действительно помогло восстановлению отношений. Уметь признать свою вину и предложить способы исправить ситуацию — это смелость, которая заслуживает уважения. Третье. Дождись обратной связи. Зачастую в мессенджере можно увидеть, что сообщение было прочтено. Важно получить обратную связь от того, кому ты пишешь. Если ответа нет сразу, возможно, человеку нужно время, чтобы собраться с мыслями и подумать. Или просто нет возможности ответить быстро. Помни про быстрое и медленное мышление. Дай время включиться рациональным аргументом. Как правило, если у двух людей были доверительные отношения, и они их ценили, то обе стороны будут заинтересованы в примирении. Если время прошло, а ответа все еще нет, напиши в следующем сообщении просьбу об обратной связи. «Привет, что ты думаешь по поводу того, что я тебе написал?» Четвертое — личное общение. Если вы общаетесь лично, а не живете, к примеру, в разных городах, то при встрече в ближайшее время правильным будет еще раз проговорить ситуацию на словах, поблагодарить за обсуждение ситуации в мессенджере, за принятые извинения — Выразить радость, что вы снова можете общаться. Завершить неприятную ситуацию в личном общении гораздо легче для восстановления доверия, чем после обсуждения в мессенджере продолжить личное общение, как ни в чем не бывало. В этом случае даже при видимом восстановлении может остаться некоторая недосказанность, а этого лучше избежать. Какие подобрать слова тебе подскажет конкретная ситуация. Пусть тобой руководят искренность и желание восстановить отношения. Давай посмотрим на примеры ситуаций, в которых ребята из нашей команды поддержки испытывали чувство вины, а также как они выполнили упражнения. Настя. Мама оплатила дорогостоящего репетитора, чтобы я хорошо написала работу. Я старалась, упорно занималась, но не оправдала ее ожиданий. Я долго чувствовала вину, ответственность на себе. С одной стороны, я сделала все, что могла, и в этом нет ничего страшного. Но с другой, мне было очень неприятно. Если ничего не делать с чувством вины, оно... никуда не уходит. Поговорив с мамой об этом, мы обе пришли к выводу, что так случается, это не страшно. Только после этого с моих плеч упал камень вины. Для себя я сделала вывод, что чувствовать вину не просто нормально, это составляющая часть человека. Удивительно, что без нее у нас не было бы норм морали. Интересно, что людям необходима эта эмоция, чтобы быть человеком. Мир без нее изменился бы в худшую сторону. Не понравилась идея письма в мессенджере. Это полезно. если тебя смущает общение с человеком в реальности, потому что онлайн извиняться намного проще. У меня уже был случай, когда я написала огромное письмо человеку из-за чувства вины. Было ощущение, что действительно стало проще, но не до конца, потому что потом избегало его в реальности и было немного неловко. На будущее я учту для себя важность личного общения и получения обратной связи. «Вадим, я тоже испытываю чувство вины перед родителями, когда не оправдываю их ожидания». Неуспехи в учебе, нерациональное использование финансов. В такие моменты я размышляю, что я могу изменить в своей жизни, чтобы перестать испытывать это чувство. Я думаю, что тоже обсужу этот вопрос с родителями по возвращении домой. Открыл для себя то, что вина может играть полезную роль в обществе. Она развивает человеческую эмпатию. Когда прочел, что можно отменить разрушающие правила, подумал, что, возможно, стоит поработать над этим, а не выкидывать его из своей жизни». Что касается практики, чаще всего я предпочитаю личное общение, в котором мы с человеком можем один на один обсудить нашу проблему, найти пути ее решения. Но буду иметь в виду, что можно и написать. Учту в будущем, что если собеседник не отвечает на сообщение сразу же, возможно, ему просто нужно время подумать. Самый ценный для меня совет из прочитанного — говорить с человеком, не пытаться читать его мысли, буду им пользоваться, если возникнет чувство вины перед кем-то. Стыд. Публичное неодобрение. Стыд возникает в ответ на публичное неодобрение определенных качеств личности человека. В такой момент человек инстинктивно как будто старается сжаться в точку, чтобы стать максимально маленьким и незаметным. Стыд ощущается как поражение, унижение, отчужденность и одиночество. Взрослый чувствует себя ребенком, слабость которого выставлена на всеобщее обозрение. пристыженному человеку кажется, что он настолько ничтожен, что каждый имеет право смеяться над ним и презирать. Человек сосредоточен на себе или только о тех чертах, которые оказались выставлены на всеобщее обозрение в негативном свете. Страх публичных выступлений, о котором мы говорили ранее, это в том числе и страх публичного стыда, который неизменно последует, если зрители низко оценят выступление. Стыд связан с неожиданной потерей самоконтроля. Человек забывает слова, говорит не в попад, начинает заикаться, становится беспомощным и неуклюжим. В этом состоянии временно отключается способность мыслить логично и рационально. Престыженный человек не в состоянии выразить словами свои переживания. Позже он обязательно найдет нужные слова и будет вновь и вновь представлять себе, что он мог бы сказать в тот момент, когда стыд лишил его дара речи. Как правило, переживание стыда сопровождается острым чувством неудачи, провала, полного фиаско. Интенсивность переживания стыда напрямую связана с тем, Насколько чувствителен человек к мнению о нем со стороны других людей, в первую очередь тех, чье отношение важно и ценно. Подростки часто остро переживают приступ стыдливости, если объектом негативного внимания в его окружении становится какая-то его отличительная черта, не обязательно отрицательная, например, полнота, худоба, предмет одежды, прическа и так далее. В подростковом возрасте мнение сверстников и авторитет среди них становится особенно важным. Если ты когда-нибудь становился свидетелем травли, теперь ты себе представляешь, какое сильное унижение и беспомощность переживает тот, кого травит, и почему публичное высмеивание качеств другого человека нельзя считать безобидной шуткой или невинным баловством. Более того, ребенок, подвергшийся травле в школе, может долго помнить о полученной душевной травме от нескольких месяцев до многих лет. Стыд может сопровождаться гневом в виде мысленного торжества над теми. кто заставил себя почувствовать стыд. Если публично высмеиваемый доведен до отчаяния, то гнев может выйти наружу и стать причиной агрессии в адрес окружающих. Однако гнев бывает направлен и на самого себя, на свою глупость, бестолковость, неловкость и неуклюжесть. Именно это, провоцирование гнева, делает стыд одной из самых опасных эмоций как в собственный адрес, так и в адрес окружающих. Стыд открывает дорогу к депрессии, которая состоит из печали, дополненной самоагрессией, переживанием, страха и стыда. Если самоагрессия становится твоей привычной реакцией на переживание стыда, то остается добавить лишь капельку печали, чтобы пожалеть себя и признать полностью несостоятельным, беспомощным и бесперспективным человеком. И вот уже коктейль под названием «депрессия» подан к твоему столу. Интимная близость и стыд. Стыд заставляет человека искать... приватности в сексуальных отношениях. В разных культурах допустимой считается разная степень открытого тела в одежде. Стыд и смущение тесно связаны с отношением полов. Скромность привлекает, подогревая желание увидеть то, что скрыто. Но в близких отношениях излишняя стыдливость может подавить интерес. Защитные механизмы. Для противостояния стыду люди используют защитные механизмы, Отрицание, подавление и самоутверждение. Отрицание — это способ закрыться от неприятной эмоции, физически или психологически. С такой же защитной реакцией мы встречались, когда говорили о страхе. Отрицание не исключает возможности вернуться к негативной эмоции в будущем и заново ее осмыслить. Используя подавление, человек всеми силами запрещает себе думать о произошедшем, переключает мысль на другое, Подавление может иметь негативные последствия в будущем. Любая непрожитая и непроработанная эмоция подобна мусору на свалке, которая разлагается и отравляет окружающую среду еще многие годы после того, как он там оказался. Самоутверждение стимулирует человека развиваться. Но развитие не обязательно касается того, что стало причиной стыда. Это может быть компенсацией в совсем другой области — Например, говорят, что невысокие люди, которые стыдятся своего роста, добиваются больших успехов в карьере и занимают руководящие посты. Стыд — это хорошо или плохо? Из-за того, что стыд переживается очень болезненно, избегание этой эмоции помогает человеку оставаться частью социума, соблюдая общие правила и нормы. Стремясь избежать стыда, человек проявляет уважение к тому, что считается общепринятым. Стыд служит и поддержанию коллективной безопасности, Человек понимает, что если он не выполнит свои обязательства, это поставит под угрозу общее дело, и он будет подвергнут публичному порицанию. В первобытные времена такими обязанностями были охота и собирательство. Совместное добывание пищи было жизненно необходимо для выживания древнего человека. В современном мире избегание стыда помогает развитию карьеры за счет понимания своей ответственности и роли в команде, Если ты не выполнишь срок свою часть работы, то под угрозой окажется общий результат. Помимо порицания со стороны команды, безответственный сотрудник лишается шансов карьерного роста. Здоровая реакция на переживание стыда — это готовность к самосовершенствованию, нездоровая — уход в агрессию на себя или окружающих. Отличие вины и стыда. Стыд и вину часто путают. Давай разберем, чем они отличаются — Вина — это внутренние муки совести из-за негативной оценки своего неподобающего поведения. Стыд возникает из-за публичного осуждения определенных личных качеств человека. Поводом для стыда обычно становится отношение окружающих людей к поступку. Поводом для вины — собственные действия человека или неспособность к действиям. В отличие от стыда, при котором мысль человека временно заклинивает, и человек теряет дар речи, Вина стимулирует осознание провинности. Даже если ты нарочно попытаешься думать о чем-то другом, мысли о проступке все равно вернутся и захватят твое сознание. Вина сосредоточена внутри самого человека. Стыд же может возникнуть, если плохой поступок будет разоблачен. Причины для переживания стыда, в отличие от переживания вины, могут стать такие поступки индивида, которые не противоречат моральным, этическим или религиозным нормам. Например, одноклассника дразнит за отопыренные уши. Никакие этические нормы не регулируют форму ушей. Когда сверстники насмехаются, он испытывает стыд публичного осмеяния, но не испытывает вины. Практика «Любимый сериал». Наверняка у тебя есть любимый сериал. Сегодня я предлагаю тебе посмотреть серию-другую используя для себя. Твоя задача — заметить эпизод, в котором какой-либо герой испытывает вину или стыд. Для чего мы это будем делать? Понимание эмоций — это навык. Освоению любого навыка помогает наблюдение со стороны и тренировка на чужих примерах. Сериалы отлично подходят для отслеживания эмоций. В отличие от реальной жизни, ты можешь поставить фильм на паузу, открыть словарик эмоций и подумать, что чувствуют герои в каждой сцене. Ты можешь вернуться к аудиокниге и прослушать описание эмоций, чтобы точнее оценить то, что ты видишь на экране. Итак, задание на сегодня. Заметь эмоцию вины или стыда при просмотре любимого сериала или фильма. Когда тебе встретится такой эпизод, ответь на вопросы. Первое. По каким признакам ты определил, что наблюдаешь стыд или вину? Опиши мимику персонажа, который испытывал эту эмоцию. Второе. Что стало причиной вины или стыда в найденном эпизоде? Третье. Насколько сильными были душевные муки героя? Как бы ты их оценил по шкале от 1 до 10? Четвертое. как разрешилась ситуация удалось ли герою избавиться от чувства вины или стыда если да то каким способом пятое насколько легко тебе было найти эти эмоции в сериале можно ли сказать что вина и стыд распространенные эмоции каких эмоций было больше всего кино и сериалы рассказывают нам истории людей это отличная база для тренировки понимания эмоций Дойдя до этой части аудиокниги, ты уже знаешь об эмоциях очень много и изучил 8 из 10 базовых. Если ты хочешь научиться распознавать эмоции, начинай тренироваться их считывать при просмотре любимых фильмов и сериалов. Также обращай внимание на реакции героев, как срабатывает быстрое эмоциональное мышление и как проявляет в себя отложенное рациональное мышление. После того, как ты научишься выделять эмоции в сериалах, ты начнешь замечать их и в реальной жизни у людей, с которыми ты общаешься. Оба примера эмоций стыда у нашей замечательной команды поддержки оказались связаны с местным учебы. Это неудивительно, ведь стыд возникает, когда вокруг есть свидетели твоей неудачи. Ребята заслуживают огромного уважения, потому что делятся такими примерами, чтобы помочь тебе разобраться, как быть с такой эмоцией, как стыд. Настя, мы готовили в школе сюрприз на день рождения моей подруги, Я помогала, занималась шариками и готовила тортик в кабинете, пока другая моя подруга отвлекала именинницу. У нас возникла проблема со свечами, поэтому я побежала спросить, что делать, но, озвучив вопрос слишком громко, я не заметила рядом виновницу торжества. Мне стало стыдно, что я испортила сюрприз. Но стыд быстро прошел. такое может случиться с каждым. Позже вспоминала этот случай как что-то смешное. Что касается практики... Мне было важно узнать, что стыд — неплохая эмоция, а выполнять задание было очень интересно. Я заметила, что в разных сериалах по-разному показывают стыд, и люди тоже по-разному реагируют на эту эмоцию. Например, в корейских «Дорамах» героини могут убежать со стыда, а в американских сериалах меньше такой острой реакции, что тоже удивительно. Для себя вынесла важный момент. Нам нужно пресекать необоснованные попытки пристыдить человека — Если делают выговор из-за опоздания, это одно, но совсем другое, если это касается внешнего вида и так далее. Вадим. Совсем недавняя история. Мой неудачный ответ в университете перед всей группой. Мне было стыдно перед одногруппниками, на их фоне я словно казался двоечником. Пара ребят откровенно посмеялись над моим ответом, что усилило чувство стыда еще сильнее. Поэтому... В книге меня порадовала информация, что стыд можно использовать как стимул к саморазвитию, чтобы компенсировать эту эмоцию. Мне понравилось упражнение. Получилось посвятить время любимому сериалу с пользой. Было не так просто, но очень увлекательно пытаться распознать нужную эмоцию, ее проявление. В жизни не получится поставить сюжет на паузу и рассмотреть, какая эмоция перед тобой, а в кино запросто. Настя задала интересный вопрос. Есть понятие «испанский стыд». стыд за другого человека или даже персонажа сериала. Понятно, почему нам бывает стыдно за себя, но почему за других? Я бы хотела поделиться ответом для всех. Стыд за других людей возникает, когда мы чувствуем связь с этими людьми или персонажами фильмов. Иногда испанский стыд показывает, что мы чувствуем ответственность за другого или боимся, что его негативные действия повлияют и на нашу репутацию. Здесь важно возвращать себя к мысли — что каждый несет индивидуальную ответственность за свои поступки. Отвращение. Невкусная эмоция. Исследователи эмоций предполагают, что отвращение было одной из первых эмоций, которые появились у человека в ходе эволюции. Пользу этого говорит то, что людям для выживания очень нужна реакция автоматического отстранения от того, что несет с собой вред. неприятные ощущения или опасность. Причиной отвращения является плохой вкус объекта, он побуждает нас отстраниться от этого на приличное расстояние. Вид испорченной пищи всегда вызывает отвращение. Плесень на салате, на долго забытом холодильнике неизбежно вызовет гримасу отвращения на твоем лице. Отвращение может вызвать у нас и пища, которую мы обычно считаем вкусной, но приготовлена или подана она не так, как мы привыкли, Например, не каждый сможет без отвращения попробовать мороженое со вкусом мяса, да, есть и такое, даже если считает вкусным и мороженое, и мясо по отдельности. Понятие «вкус» в связи с эмоцией отвращения относится не только к пище, но и к описанию ситуаций и поступков. Вид неопрятно одетого или дурно пахнущего человека, слова окружающих с позицией которых мы коренным образом не согласны, нежелательные прикосновения или определенные виды интимной близости — а также истеричный крик ребенка. Все эти примеры невкусных вещей, от которых мы инстинктивно хотим держаться подальше. Отвращение сопровождается часто приступом тошноты, поэтому для описания таких объектов используют прилагательное тошнотворный. Для появления этой эмоции не обязательно видеть объект достаточно просто подумать о нем. Есть вещи, которые вызывают приступ отвращения у всех или у большинства людей без исключения. Вид плесени на еде, тухлый запах, вид нарывов и язв на теле человека. Есть индивидуальные ощущения, вызывающие отвращение только у одного конкретного человека, и связаны они с его личным восприятием или субъективными впечатлениями. Если ты включаешь фильм, а назойливая реклама повторяет один и тот же ролик несколько раз подряд, не давая тебе начать просмотр, ты тоже быстро почувствуешь к ней смесь раздражения и отвращения. На частом повторении отвращение может стать выученной эмоцией, и в дальнейшем ты все время будешь чувствовать эту эмоцию, когда тебе будет встречаться эта ситуация. Даже сама мысль о ней будет отвратительна. Не зря говорят про нечто надоевшее «меня от этого просто тошнит». При психическом неблагополучии источником отвращения человек может стать для себя сам. Отвращение к себе может возникать не только из-за неприятия внешности, но и из-за сравнения себя с другими, из-за строгого внутреннего критика. Но ты уже знаешь, что ему просто нужен регулярный отпуск или негативной самооценки. О ней мы поговорим в завершении третьей главы. Критичное отношение к себе особенно ярко проявляется в подростковом возрасте, когда происходят наиболее активные изменения в организме. Например, появляются прыщи на лице. Подросток считает, что он слишком худой или, наоборот, слишком много ест. В сочетании с печалью и другими эмоциями, отвращение к еде может привести к анорексии, отсутствию аппетита и полному отказу от пищи. При булимии периоды обжорства чередуются с периодами голодания. Желание съесть как можно больше может быть компенсацией разных неудовлетворенных потребностей. Вследствие этого может наступить отвращение, и молодые люди начинают себя видеть как жирных и безобразных, чувствуя к себе отвращение. Отвращение к себе может сопровождаться эмоциями печали, стыда, ощущением собственной неполноценности. Если ты чувствуешь, что это про тебя, вернись к результатам практик «Зеленые зеркала» и «Я молодец». Если ощущение не проходит, важно работать над самоприятием при поддержке специалистов по расстройствам эмоций. Отвращение. Хорошо или плохо? Эмоция отвращения играет важную роль в жизни человека — Она помогает ему адаптироваться к обстоятельствам и мотивирует отвергать физически и психологически вредные невкусные объекты. Как и с другими эмоциями, о которых мы говорили раньше, ожидание отвращения заставляет нас избегать потенциально неприятных плохих объектов или ситуаций до того, как они действительно произошли. Достаточно увеличить расстояние между собой и объектом, который такую эмоцию вызывает. Отвратительная пища отправляется в мусор, Мы прекращаем общение с неприятными людьми и закрываем негативные новости. Яркая мимика отвращения, недовольно скривленные губы, отстранение тела и напряженные ладони, выставленные вертикально. Это сигнал другому человеку, что его внешность, манера или поведение неприятны. Если он желает продолжить общение, то должен изменить поведение. Эмоция отвращения помогает поддерживать и гигиену тела. Люди, как правило, испытывают отвращение к грязной одежде и запаху грязного тела, как своего, так и чужого. Несоблюдение правил личной гигиены также может привести к тому, что человек не будет принят в компании, где он хочет находиться. Практика «Эмоциональные дневники». Мы с тобой разобрали почти все 10 базовых эмоций, поэтому, думаю, тебе уже можно предложить такую практику, как «Эмоциональный дневник». Обычно при написании дневников – Человек следует за свободным потоком мыслей. Поэтому чаще всего люди пишут о действиях и событиях, которые случаются за день. Это и не удивительно, ведь именно из действий состоит наша ежедневная рутина. Ведение дневника — очень полезная практика. Во-первых, она позволяет выгрузить мысли из головы. Как говорил известный писатель Эрнест Хемингуэй, «Хочешь избавиться от мысли — запиши ее». Во-вторых, после того, как мысль записана — Она становится видимой, и можно посмотреть на нее со стороны. В Третьих, если вести дневник регулярно, то, перечитывая старые записи, можно увидеть, как со временем то, что когда-то казалось огромной проблемой, становится менее значимым, как будто ты поднимаешься в космос, отдаляешься от события на большое расстояние, и оно становится все менее значимым или болезненным. Конечно, можно просто прочитать об этом в книгах, но гораздо более ценно заметить это на собственном опыте. Итак... Если ты уже ведешь или хочешь попробовать вести дневник, предлагаю тебе обращать внимание на эмоции и добавить это в практику. Обычно в дневниках пишут о событиях, но очень важно писать в дневнике и об эмоциях. Заметить и назвать эмоцию, что со мной сейчас происходит. Уделить внимание эмоции и лучше ее рассмотреть. Наблюдать, как долго действует эмоциональное состояние, как часто оно появляется. разделять на части, из чего состоит, с чем связана эмоциональная ситуация, мешает ли помогает она в жизни, добавляет ли уверенности в себе, устойчивости, поддерживает ли интерес к жизни, радость. Начать писать дневник может быть очень сложно. Здесь тоже включается страх увидеть себя со стороны. Но лучший способ борьбы с собственным страхом — это интерес и желание изучить то, что пугает. Письменная практика — это разговор с самим собой — а почему бы не выделить время на разговор с хорошим человеком? Попробуй описать один свой день, уделяя внимание не только событиям, но и эмоциям, ориентируясь на подсказки выше. И Настя и Вадим привели примеры отвращения к поступкам других людей. Были ли подобные ситуации и у тебя? Давай послушаем их примеры и узнаем, как они справились с заданием. Настя, помню, как почувствовала отвращение к человеку, который говорил плохо о друге за его спиной, Сразу, как только он начал распространять сплетни, мне стало тошно. Я даже не задумывалась, что именно чувствую. Просто ощущение чего-то неприятного. Я просто перестала общаться с этим человеком. Весь дневник я вела в телефоне, потому что так удобнее. Так я могу записывать свои мысли в любое время. Оказалось, что вести дневник можно и в формате коротких видео. Ведя дневник, ты словно выговариваешься кому-то, и тебе становится легче. Перечитывать свои мысли, сравнивать состояние до и после было лучшей частью упражнения. Я смогла увидеть, с какой динамикой меняется мое настроение и почему. Раньше я относилась к дневникам скептически, как к чему-то устарелому и скучному, но теперь все поменялось. Вадим, сильное отвращение у меня однажды вызвал блогер, который, как мне показалось, высказывался неподобающе в своих постах. Отвратительным показалось все: слова, которые он говорил, его идеи и манера подачи информации. Что касается дневника, то мне было просто выполнить задание. Я выбрал электронные заметки, чтобы делать записи. Было довольно интересно уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Я взял на вооружение совет почаще следить за собой, чтобы не вызывать у моего окружения эмоции отвращения. Презрение эмоция превосходства. источником презрения является превосходство над соперником эмоция презрения вырастает на почве недоброго неуважительного недружелюбного соперничества сопровождается чувством злорадства испытывая презрение к другому мы ощущаем что в чем то его превосходим эта эмоция всегда сопровождается ощущением более высокой ценности и значимости собственного я по сравнению с я другого человека. Если ты чувствуешь презрение к кому-то, то сознательно или неосознанно демонстрируешь надменную или снисходительную манеру общения с этим человеком, подчеркиваешь свое превосходство над ним. Презрение приводит к раздуванию чувства собственной значимости и к обесцениванию личных качеств или заслуг того, кого презирают. Чувствуя презрение к другому, ты в буквальном смысле становишься выше — Выправляешь осанку, слегка откидываешь голову и смотришь на презираемого как будто сверху вниз, свысока. Презрение возникает не только между двумя людьми, но и между группами. Несмотря на то, что современный спорт основан на принципах взаимного уважения, эмоцию презрения можно встретить и у соревнующихся команд, и у их болельщиков. Презрение может быть характеристикой семейных кланов, жителей определенной области, социально-экономического класса, этнической группой или целой расы. Например, презрение сопутствует таким социальным явлениям, как рабство, расизм, локализм, превосходство жителей данной местности над приезжими. Человек может испытывать презрение к самому себе, например, как сопутствующую эмоциям вины или стыда. Презрение — хорошо или плохо? Психолог Кэрол Изарт в своей книге пишет, что по сравнению с другими эмоциями для презрения сложно сразу выделить полезную функцию. Но поскольку мы признаем право на существование всех эмоций человека, давайте попытаемся выделить что-то полезное и для презрения. Так, превосходство над другими говорит о более высокой самооценке человека и его уверенности в себе. Правда, надо заметить, что презрение к другим провоцирует гнев, внутреннее напряжение, ведет к одиночеству и отчуждению. Объединяющая роль презрения включается, когда речь идет о сплочении общества ради борьбы с общим врагом. Эмоция презрения связана с обесцениванием и расчеловечиванием врага. Так его психологически проще уничтожить. Презрение к врагу повышает шансы на выживание и победу. Из негативных сторон презрения стоит отметить, что и само презрение к другому человеку и вызванные им предрассудки ограничивают разум, не позволяют замечать ценность других людей, строить социальные связи. Те, кто испытывают на себе презрение, живут с хроническим чувством стыда или в постоянном ожидании его. Это приводит к развитию чувства собственной неполноценности. Социальные предрассудки, расизм и любые виды дискриминации — это массовое явление. Более точечный пример проявления презрения к другому человеку — это буллинг. Жертвы предрассудков и буллинга живут под очень тяжелым эмоциональным гнетом. Более подробно мы поговорим о буллинге в третьей главе. Триада враждебности. Гнев, отвращение и презрение называют триадой враждебности. Часто человек испытывает все эти три эмоции в одной ситуации. В этой триаде гнев — самая горячая эмоция, а презрение — самое холодное. В гневе человек чувствует, что у него вскипает кровь, что он может взорваться, если не выплеснет свою злость или не устранит ее причину. В отличие от всепоглощающих гнева или ярости, презрение само по себе не может захватить себя полностью, но презрение может запустить эмоцию гнева, и уже это может вызвать агрессию в отношении других или себя. Сравнивая гнев и отвращение, можно сказать, что первое захватывает человека сильнее, чем объект отвращения. То, что вызывает отвращение — скорее способствует переключению внимания и отстранению от невкусного объекта. Отвращение в комбинации с гневом может развить повышенную агрессивность, враждебное поведение. Проблемы с пищевым поведением и сопровождающие их приступы депрессии часто сопровождаются отвращением и презрением к самому себе. Чтобы чувствовать себя в эмоциональной безопасности, важно уметь справляться с враждебными чувствами, которые возникают по отношению к самому себе. Практика «Эмоциональный профиль». У нас уже были практики, в которых мы фокусировались на одной эмоции, обращали внимание на широкий спектр эмоций, переносились в будущее и описывали эмоции дня. Эта практика поможет тебе сфокусироваться на каком-то определенном важном для тебя объекте и составить его эмоциональный профиль, то есть записать как можно больше эмоций, которые у тебя возникают в связи с одним конкретным объектом, который часто занимает твои мысли — Это может быть твое хобби, выбор профессии, выбор работодателя и прочее. Это можешь быть ты сам, твои друзья или пара, родители, братья, сестры и прочее. В общем, что-то или кто-то, с чем ты активно взаимодействуешь в жизни, и в этом взаимодействии тебе хотелось бы больше внутренней ясности. Можно набрасывать эмоции свободным потоком, а можно воспользоваться шаблоном и словариком эмоций, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Открой уже знакомый тебе словарик и выпиши из каждого блока все эмоции, которые у тебя вызывает оцениваемый объект. Радость, удивление, интерес, печаль, страх, гнев, вина, стыд, отвращение, презрение. Это простое и полезное упражнение помогает в принятии решений. С его помощью можно понять, как тот или иной объект влияет на твое эмоциональное состояние. Если получилось собрать много положительных эмоций, они сосредоточены преимущественно вокруг радости, интереса и удивления, то этот объект или человек очень ценен в твоей жизни, его стоит беречь и ценить. Если больше всего эмоций сосредоточены вокруг триады враждебности, гнев, презрение, отвращения, вокруг печали, вины, стыда, а возможно и страха, Тебе стоит задать себе вопрос, действительно ли этот объект, человек, важен и ценен для меня, чтобы сохранять его в жизни. Возможно, ты увидишь профиль токсичной дружбы, когда в твоем распоряжении есть аргументы, чтобы от нее отказаться. Дружба должна поддерживать интерес и радость в жизни. Если эмоциональная окраска дружбы или отношений уходит в негативный спектр, возможно, тобой манипулируют. Если ты не можешь или не хочешь разорвать эмоционально-негативные отношения, тебе нужно подумать, как выправить эмоциональный профиль, больше говорить о своих эмоциях и потребностях, чтобы другая сторона учитывала в общении твои чувства и интересы. Сейчас для практики возьми любого человека из твоего окружения, например, подругу или друга, и составь эмоциональный профиль ваших отношений. Что ты чувствуешь по большей части, общаясь с этим человеком? Какие выводы ты можешь сделать по итогам этого упражнения? Обрати внимание на заключительные истории ребят из команды поддержки с примерами эмоций презрения и результатами выполнения практики. И Настя, и Вадим, независимо друг от друга, сделали вывод, что слишком поспешили, относясь с презрением к тем людям, о которых они говорят. Так работает быстрое мышление. Но со временем у каждого из них – Включилось рациональное мышление, которое задало другое направление мысли — не осуждать. Настя. Я долго презирала одноклассника за то, что он вечно срывает уроки моих любимых учителей. Мне казалось, что он просто не очень умен, самоутверждаясь таким образом. Поэтому я вела себя некрасиво, общаясь с ним, презирала его. Но недавно я узнала, что у него проблемы в семье и пожалела, что вела себя неправильно. Мне не приходило в голову подумать, что он чувствует и почему может так поступать. А эмоция презрения только портила мое настроение и на самом деле была бесполезна. Это очень важная практика для любого человека. Было важно переосмыслить некоторые вещи. Самым важным был совет про анализ какого-либо объекта. Иногда мы не задумываемся о том, что делаем постоянно. Например, общаемся с неприятным человеком, делаем то, что не нравится. От этого может ухудшаться ментальное состояние. Занятия, которое тебе не нравится, можно прекратить. Можно общаться реже с человеком, который неприятен. Вадим. Однажды знакомый поделился своей историей о попытке свести счеты с жизнью. К моему сожалению, это вызвало у меня презрение к этому человеку. Я мысленно сравнил его с собой и с окружающими, которые справляются, стараются решать свои проблемы, а не бежать от них. На мгновение я ощутил себя выше этого человека. Но только на мгновение. Теперь, когда я знаю, какой сложный клубок эмоций живет внутри каждого человека, Мне будет проще не осуждать. Упражнение было простым. Я с удовольствием провел время, размышляя о своем объекте, осознавая эмоции, которые связаны с ним. Что касается презрения, я особенно отметил для себя, что открытое презрение к кому-то может сопровождаться тяжелыми последствиями для этого человека. Это важно понимать и не спешить в своих суждениях. Пожалуй, презрение — это единственная эмоция, в которой меня смутила положительная сторона — Объединение против общего врага звучит логичным, но лучше бы у нас было меньше поводов для этого. Эмоции, темпераменты и время. Итак, мы с тобой завершили путешествие по десяти базовым эмоциям человека. Выполняя практики и миссии, ты заметил, что эмоции приходят не по одной, а набрасываются все сразу. Хорошо, когда так нападают позитивные эмоции. Сложнее, когда это печаль, гнев, вина, стыд или страх. Часто мы по привычке сразу пытаемся придумать, что делать. Но перед этим бывает, пропускаем важный предшествующий этап, который состоит из тех шагов, о которых мы здесь говорили. Распутать клубок эмоций, заметив каждую. После этого нужно назвать эмоции, которые ты заметил, и каждый уделить внимание, наблюдать за ними и за тем, как они отражаются в теле. Здесь снова появляется понимание о важности времени. Время нужно, чтобы распутать клубок эмоций и осмыслить их все. Время нужно, чтобы включилась вторая система более медленного, рационального мышления, который смотрит вглубь и замечает не только то, что лежит на поверхности прямо сейчас. Когда что-то происходит, в тот самый момент эмоции находятся на пике, но со временем они неизбежно остывают. Самые печальные и раздражающие ситуации уходят в прошлое, и вытесняются новыми событиями. В витраже твоей жизни появляется новый яркий кусочек. Давай себе время, ты разрешаешь этому случиться. Прямо сейчас ты видишь проблему как нечто огромное, кажется, что она гораздо больше тебя, и вот-вот поглотит целиком. Это тот самый слон из упражнения про декомпозицию. Через некоторое время проблема начинает отдаляться. Ты все еще видишь ее, но уже как будто сверху, с самолёта. Еще через много лет ты будешь думать о проблеме, как о микроскопической точке на поверхности Земли. Как будто ты космонавт и наблюдаешь за ней с космической орбиты. Твой личный жизненный опыт будет подтверждать тебе этот день за днем. У разных людей скорость включения или переключения эмоций различается. Она зависит от темпераментов человека. Всего выделено четыре темперамента. Холерики — Самый эмоциональный темперамент. Они реагируют быстро, ярко, энергично, могут быть раздражительны, нетерпеливы. Часто испытывают такие эмоции, как гнев и страсть. Склонны действовать поспешно. Холерики могут долго застревать на одной и той же эмоции. Если холерик обижается, то надолго. Сангвиники. Люди данного типа энергичны, жизнерадостны, настроены позитивно. Часто испытывают радость, веселье и интерес. Обычно любят общаться с другими людьми. Легко переключаются с эмоции на эмоцию. Если обижаются, то легко прощают. Флегматики. Внешне спокойны и сдержаны. Они часто ощущают расслабленность, умиротворение и стабильность. Обычно медленно реагируют на события и редко выходят из себя. Эмоции флегматика надежно скрыты внутри, но это не значит, что их нет. В душе флегматик может кипеть, переживать, любить, но снаружи никак этого не покажет. Поэтому флегматики могут казаться медлительными или угрюмыми. Меланхолики — самые тонко чувствующие и эмоционально уязвимые люди. Они могут чаще других испытывать печаль, тревогу. Меланхолики больше других склонны к переживаниям и тревожности. Они легко ранимы и часто надолго залипают на негативных эмоциях. Важно учитывать не только свой темперамент, но и темперамент тех, с кем ты общаешься, так как при несовпадении характеров личности и скорости реакции будут различаться. Так холерика может раздражать медлительность и закрытость флегматика. Сангвинику может быть трудно понять частые печали меланхолика. Прослушав две главы этой аудиокниги, ты знаешь уже достаточно много об эмоциях. Продолжай за ними наблюдать и отмечать, как они меняются и какому типу темперамента соответствуют твои реакции и реакции окружающих. Тем временем мы добрались до середины аудиокниги. Помнишь, в начале второй главы мы говорили о способах регулировать эмоции, активировать другую эмоцию, акцентировать внимание или выполнить физическую активность? Если с активацией эмоций, внимания и мышления мы имели дело в практиках ранее, то до сих пор у нас не было ни одной практики на физическую активность. Предлагаю исправить это упущение. Далее… Тебя ждёт заключительное задание этой главы, которое, я уверена, тебя удивит. Практика однозначности. Любишь ли ты делать дома уборку? Лично я до недавнего времени это просто ненавидела и делала только по большой необходимости. Все изменилось, когда в книге «Широко закрытыми глазами» или «131 способ найти радость повседневности» я встретила практику однозначности. Автор Роб Уокер... Говорит, что в нашей текущей жизни мы постоянно жонглируем большим количеством задач, быстро переключаясь между ними. Из-за этого наш мозг не успевает отдыхать, и снижается его креативная способность. Он предлагает выбрать одну задачу и полностью сосредоточиться на ней. И в качестве примера такой задачи предлагает уборку. Да, я тоже подумала, что это звучит очень странно. Ведь мы обычно считаем уборку ужасно скучной рутиной, и стараемся завершить как можно быстрее и не вспоминать до следующего раза, пока кто-нибудь нам об этом не напомнит или бардак в доме не начнет тяготить. Роб Уокер предлагает посмотреть на уборку с точностью наоборот. Вместо того, чтобы со скучающим видом возить по полу шваброй, улетая мыслями куда-то далеко, он предлагает превратить уборку в медитацию, отключить любые посторонние мысли и сосредоточить все внимание только на самой уборке. Однозначность предполагает направить безраздельное внимание на то, что вы делаете прямо сейчас. Особенно увлекательной она становится, если применить ее к чему-то совсем непривлекательному. Например, к уборке, глажке, мытью посуды или даже мытью окон. Тем самым мозг получает отличную передышку, а ты — эмоциональную разрядку. С этой точки зрения уборка ничуть не хуже популярной сегодня медитации. Во время нее нужно отключить все мысли. Это же можно сделать во время уборки. Рассматривай рисунок на паркете, веди взгляд за пылесосом, сосредоточься на движениях утюга, рассматривай пену на губке для мытья посуды. Физика и химия к твоим услугам. Нас раздражает уборка как время, которое мы тратим на скучную рутину. А что, если изменить точку зрения и увидеть в уборке отличную возможность для твоей эмоциональной разгрузки? Ничем не хуже, чем поход на фитнес. «Я ужасно люблю пробовать все новое и необычное». Здесь я тоже не смогла устоять. Итог эксперимента. Вот уже год я люблю убирать. За это время я сделала для себя массу интересных открытий. Индустрия уборки шагнула далеко вперед. Появились умные вёдра и швабры, которые не нужно выжимать руками и которым не нужно наклоняться. Легко убрать всю квартиру, не испачкав рук. Я много работаю за компьютером, и когда мне хочется размяться, я беру швабру и медитативно протираю пол. Такая разгрузка, в частности, позволяет меньше есть и лучше следить за фигурой, ведь обычно, отрываясь от компьютера, мы наливаем чай с печенькой. Современные беспроводные пылесосы избавляют от необходимости наклоняться и путаться в проводах. Смешные тапки-полотеры, похожие на двух ножек, также позволяют вытереть пол, не наклоняясь. Для собирания пыли есть приспособление со смешным названием «пипедастер». «Устрой игру в реальном времени». Представь, что робот-пылесос персонаж компьютерной игры, и им ты проходишь уровни комнаты. Бонусом может стать давно потерянный носок, спасенный в результате поисковой операции. Грязные методы наших бабушек давно остались в прошлом. Современные технологии сделали уборку комфортной, даже мытье окон. Для эмоциональной разгрузки не обязательно делать генеральную уборку. Можно убирать каждый раз. Разный маленький кусочек дома. Поддерживать порядок часто и помалу намного проще, чем тратить много сил редко за один заход. В общем, если тебе надо разгрузить голову от эмоций, займись уборкой в доме. Возможно, перед началом тебе понадобится маленький шопинг, чтобы обновить имеющиеся средства для уборки и завести в хозяйстве то, что избавит тебя от испачканных рук и ненужных усилий. Делать покупки тоже приятно. Тебя ждет твоя первая медитативная уборка. Готов проверить? Тогда начинай. Не думая о посторонних вещах и полностью сосредоточиться на процессе. Выдели 20 минут на эту практику, затем оцени свои ощущения. Что нового ты заметил, на что не обращал внимания раньше? Как же справилась наша команда поддержки с этим заданием? Настя, таким способом я убирала впервые, раньше просто ставила музыку. В Первый раз это трудно, сознание не хочет отключаться, пытается что-то представлять или обдумывать — Но в конечном итоге у меня получилось сосредоточиться на предмете, который я убираю. Нашла много вещей, которые потеряла. Захотелось поменять некоторые вещи в спальне. В целом мне понравился такой вариант уборки. Он очень полезен, когда мозг перегружен и требует отдыха от всего — эмоций, музыки, мыслей. После уборки появляется ощущение, будто просыпаешься от сна. «Вадим, заставить себя приступить к уборке, даже небольшой, оказалось довольно трудно». Но было интересно сосредоточиться на однозадачности. Для меня стало полезным открытием то, что уборку можно использовать как способ медитации, но я бы с радостью заменила ее на приготовление еды. К ней не так сложно приступить, и лично мне проще сконцентрироваться, а также от этого процесса можно получить хороший результат. Расстройство эмоций и помогающие специалисты. Так же, как у человека может нарушиться функция какого-либо органа, так может случиться расстройство эмоций. С легкими физическими недомоганиями мы справляемся дома, а с более серьезными обращаемся к врачу. Так и в расстройствах эмоций что-то можно отнести к легким эмоциональным недомоганиям и избавиться от них самостоятельно, например, с помощью практик, которые ты применяешь в этой аудиокниге. Для лечения более серьезных эмоциональных нарушений нужно обратиться к специалистам, о которых я расскажу тебе далее. В подростковом возрасте и юности происходит формирование личности. Ты ищешь себя, определяешь свое «я» и свое место в мире, ищешь смысл существования, формируешь круг друзей и ищешь спутника жизни. Подростковый период и юность — очень эмоциональные периоды жизни. Часто здесь говорят об эмоциональных качелях резких перепадах настроения от все прекрасно» до все ужасно» и обратно. Расстройства эмоций отличаются от обычной смены настроения тем, что первые случаются систематически. Ты отмечаешь это нежелательное состояние на протяжении длительного времени, и это снижает качество твоей жизни. Тебе сложнее общаться с другими людьми, жизнь кажется менее интересной, и в ней становится гораздо меньше радости. Вот некоторые наиболее распространенные эмоциональные нарушения. Депрессия. Это состояние сопровождается длительной печалью, унынием, пессимизмом, отсутствием радости и интереса к тому, что происходит вокруг человека. Тревожное расстройство. Чрезмерная тревога и беспокойство, связанные с различными проблемами, включая школу, работу, отношения, внешность и так далее. Расстройство адаптации. Состояние, возникающее при переходе из одной учебной среды в другую, например, при переходе от средней школы к старшей или при поступлении в колледж или вуз. Биполярное расстройство. Периоды повышенного настроения и периоды депрессии. Настроение человека постоянно скачет между двумя полюсами, все отлично и все плохо. Пограничное расстройство личности. Низкая самооценка, нестабильность настроения, проблема в отношениях и управлении эмоциями. Суицидальные настроения. Желание решить проблемы таким образом – одно из самых серьезных эмоциональных нарушений. К эмоциональным нарушениям приводят самые разные причины – наследственность, сложности, дискриминация в коллективе на месте учебы или работы, стресс. Корректировка расстройства эмоций может включать лекарства, работу с психологом или психотерапевтом и социальную поддержку. Кто есть кто – специалисты, которые могут тебе помочь. Пользуясь случаем, хотим напомнить, чем отличаются специалисты, помогающие упорядочить мысли или помочь при эмоциональных нарушениях. Коуч. Консультации коуча подходят тем, кому нужна поддержка. Слово «коучинг» происходит от английского слова «coach» — «тренер». Как и тренер в спорте, коуч помогает посмотреть на себя со стороны, рассортировать и упорядочить свои мысли, чтобы принять правильное решение в волнующем вопросе. Коучинг помогает улучшить какие-либо навыки и определить порядок действий для этого, помогает человеку найти свою собственную внутреннюю мотивацию и точку опоры для движения вперед. Данный специалист не работает с расстройствами эмоций и психическими расстройствами. Коучинг — это работа со здоровыми людьми. Коуч помогает человеку сделать то, к чему он имеет внутреннюю склонность, выбрав тот способ, который сам человек считает лучшим из возможных — Коучинг — это краткосрочный формат работы над конкретным вопросом. Обычно одна-три сессии на вопрос. Психолог. Помощь психолога нужна, когда человек не может жить в комфорте с собой или с окружающими, домочадцами, друзьями, коллегами и прочее. И это причиняет ему неудобства, ограничивает развитие личности. Консультация психолога — Предполагает, всестороннее обсуждение ситуации из прошлого может включать разбор отношений с родителями, поиск причин и прочее. Работа с психологом более длительная, чем работа с коучем. Она может длиться от нескольких сессий до нескольких месяцев. Психотерапевт. Специалист с высшим медицинским образованием, который использует нелекарственные способы коррекции расстройств эмоций и нарушений психики. Часто работает в паре с врачом-психиатром или сам является им. Бывают психотерапевты, психоаналитики, без медицинского образования. Они могут применять методы психотерапии для решения проблем здорового человека. Психотерапия может длиться годами. Психиатр. Врач, занимающийся диагностикой и лечением эмоциональных и психических расстройств с помощью лекарственных препаратов. Лечение лекарствами дополняется элементами психотерапии и психологическими подходами для разъяснения причин и методов лечения болезни, моральной поддержки мобилизации собственных сил человека на борьбу с болезнью. Как правило, речь идет о длительной терапии. Обращение к психиатру не означает постановку на учет «психоневрологический диспансер». Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Для детей и взрослых. Контакт. 8-495-989-50-50. Круглосуточно. Детский телефон доверия. Для детей и подростков. Контакт. 8-495-624-60-01, круглосуточно. Телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Контакт 8-800-200-01-22, круглосуточно в 78 регионах России. Глава 3. Личные границы. Первое, что тебе надо знать обо мне, я — это не ты. Многое после этого обретает смысл. Неизвестный автор. Границы и интерес к жизни. В этой главе мы говорим о личных границах. Личные границы — это то, что помогает тебе поддерживать свою эмоциональную устойчивость и оставаться в зоне комфорта, взаимодействия с другими людьми. С помощью выставления личных границ ты защищаешь себя от ситуаций, в которых тебя используют для достижения целей, или решение проблем других людей, игнорируя твои собственные цели и потребности. Например, если кто-то просит тебя дать в долг крупную сумму денег, а ты этого не хочешь, предлагает попробовать запрещенные вещества или участвовать в противозаконных действиях, например, чтобы выглядеть крутым, или сделать то, что не соответствует твоим моральным принципам и ценностям, отказ и будет выстраиванием границ. Постоянная критика и навязывание выбора, противоречащего твоим потребностям и интересам, это тоже нарушение личных границ. Выстраивать личные границы значит уметь говорить о своих потребностях и эмоциях, защищать свои интересы. В предыдущей главе мы говорили, как важно поддерживать внутренний баланс положительных и отрицательных эмоций. Ты помнишь, что интерес — основная познавательная эмоция человека, она наполняет тебя жизненной силой. Благодаря эмоции, интереса, ты живешь и развиваешься, находишь себе дело по душе и создаешь связи с другими людьми. Интерес помогает тебе преодолевать сложности, определяет способность находить решение проблем. С этой точки зрения защита личных границ, как инструмент поддержания в тебе самом высокого уровня интереса к жизни, приобретает очень важный смысл. Если твои границы нарушаются, ты испытываешь раздражение, злость, вину, печаль… Это такие черные дыры в твоей внутренней вселенной, через которые утекает твой интерес к жизни. Жизнь — это непрерывный поиск баланса между тем, что ты делаешь для себя, и тем, что делаешь для других. Между «хочу» и «должен». Нельзя выбрать что-то одно. Это всегда сочетание. Если ты делаешь все только для себя и не делаешь для других, ты остаешься в одиночестве. Одиночество — источник страха и печали. Оно уменьшает твою жизненную силу. «Хочу» и «должен» — внешняя и внутренняя мотивация. Словом «должен» часто описывают правила, которые делают комфортным и безопасным совместное существование людей в обществе и совместное пользование вещами и общими благами. Например, в автомобиле ты должен ездить только по правилам, иначе рискуешь получить штраф или попасть в ДТП. Словом «должен» описывается внешняя мотивация, правила, которые определили другие и которые тебе нужно соблюдать. Это могут быть официально закрепленные правила, например, правила дорожного движения, расписание занятий, рабочий график. Это могут быть неписанные этические правила и нормы. Например, здороваться, когда приходишь, и прощаться, уходя. Если ты нарушаешь эти правила, то становишься отверженным в обществе, ощущаешь неуважение или даже презрение. Эти эмоции также уменьшают твою жизненную силу, снижают твой уровень интереса к жизни. Здесь может показаться, что внешняя мотивация — Это нечто плохое, потому что тебе приходится это делать без особого желания. Однако общественные правила создаются на основе свершившегося негативного опыта для того, чтобы создать более безопасную общую среду совместного проживания людей. Например, правила дорожного движения спасли немало жизней. Расписание занятий, график работы служб и магазинов, порядок подачи документов — все это делает жизнь более предсказуемой и упорядоченной. Если у нас не будет общих правил, Жизнь превратится в хаос. Словом «хочу» описывается внутренняя мотивация, твое собственное желание сделать что-то, твой высокий интерес. Очень хорошо, когда ты делаешь то, что хочешь сам. Для человека в жизни очень важно делать то, что хочется. Это его главный источник поддержания высокого уровня таких эмоций, как интерес, радость, удовольствие. Поэтому с точки зрения управления эмоциями, о которых мы говорим в этой аудиокниге, понимание о выстраивании личных границ будет выглядеть так. Выстраивать личные границы значит уметь поддерживать высокий уровень личного интереса к жизни, соблюдая общественные правила и учитывая интересы других людей. Вот это мы и будем иметь в виду в этой главе, говоря о работе с личными границами. Но сначала небольшая практика, которая покажет тебе твой баланс эмоций, ориентируясь на который, ты лучше поймешь, насколько необходима для тебя работа с личными границами. Практика интерес к жизни. Если ты когда-нибудь играл в компьютерные игры, ты наверняка видел индикатор жизни персонажа. Предлагаю тебе сейчас потратить минуту на очень быструю практику. Как бы ты оценил свой уровень интереса к жизни и связанные с ним эмоции по шкале от 0 до 100% прямо сейчас? Если уровень интереса оказался меньше 80%, стоит задуматься, что является причиной. Оцени таким же образом уровни других эмоций из базового набора. Это поможет тебе подумать, через какие бреши утекает интерес к жизни. Следующие упражнения в этой главе помогут тебе определить, связано ли это с нарушением твоих личных границ. Если по итогам этой главы ты поймешь, что дело не в личных границах, а в чем-то еще, с чем ты не можешь справиться сам, лучше обратиться к специалистам, перечисленным в конце второй главы. С каким настроением начинает погружаться в тему личных границ, Твоя команда поддержки. Узнаем прямо сейчас. Настя, самая важная и новая шкала здесь именно интерес к жизни. Сделав упражнение, я поняла, что мне не хватает чего-то для того, чтобы повысить уровень интереса к жизни на максимум. Когда ты понимаешь, чего именно ты хочешь, начинаешь осознавать себя как личность благодаря эмоциям, которые переживаешь. Вадим, быстрое и интересное упражнение. Приятно было сравнение с видеоигрой. Обратил внимание на мысль, что для человека очень важно делать то, что он хочет сам. При этом очень важно соблюдать баланс между «хочу» и «должен». Пока что для себя я сделал вывод, что мои личные границы довольно часто нарушаются, и это отражается на качестве моей жизни. А мое «должен» часто преобладает над «хочу». Как понять, что границы нарушены? Помнишь, какая из эмоций, описанных во второй главе, сигнализирует, что твои потребности нарушены. Правильный ответ — гнев и его вариации — раздражение, недовольство, досада, злость. Поскольку история про границы всегда связана с пересечением интересов твоих и других людей, к гневу добавляются и наши социальные эмоции, вина и стыд. Вина тянет за собой непрерывный поток мыслей. Ты начинаешь искать оправдание своему согласию на раздражающие тебя вещи — «Ну, надо же людям помогать». «Не дам, про меня скажут, что я жадина». Винишь себя, что снова не смог отказаться, прокручиваешь другие сценарии диалогов и так далее. К этим эмоциям может добавляться печаль, если ты согласился на то, что требует от тебя слишком больших усилий, а у тебя совсем нет сил. Страх обидеть другого своим отказом — еще одна негативная эмоция в нашем коктейле. Нарушение баланса интересов, подкрепленное коктейлем из отрицательных эмоций — Это и есть сигнал, что нарушены твои личные границы. Почему нельзя оставить это без внимания? Представь себе воздушный шарик. Если непрерывно дуть и не выпускать из шарика воздух, то внутри возникает слишком большое давление, и шарик лопнет. То же и с эмоциями. Если постоянно накапливать в себе раздражение, печаль, вину, страх и не давать им выхода, рано или поздно ты взорвешься, как этот воздушный шарик. Тут ты в гневе наговоришь обидных слов или даже разорвешь отношения с человеком, о чём впоследствии, возможно, пожалеешь. Когда ты говоришь о своих эмоциях и взаимодействуешь с другими, учитывая и собственные потребности, тем самым ты выпускаешь из шарика лишний воздух и не даешь ему лопнуть. Не допускать перегрева и взрыва собственных эмоций полезно не только для тебя самого, но и для окружающих. Ты можешь сказать, что и другие люди могли бы подумать о твоих чувствах, регулярно обращаясь с просьбами. К сожалению, мы живем на слишком высоких скоростях, когда большинство людей просто не успевают задуматься о чувствах окружающих. Мы не можем читать мысли друг друга. Поэтому заботиться о своих чувствах и сообщать о них другим настолько, насколько это необходимо для поддержания твоего высокого уровня интереса к жизни и высокого уровня эмоциональной безопасности — твоя личная ответственность. В следующей практике мы разберем Какие бывают виды нарушения границ? Чек-лист «Мои границы». Представь ситуации, в которых может возникать нарушение границ. Отметь для себя те, в которых ты испытывал неприятные ощущения на собственном опыте, раздражение, гнев, вину и прочее. Запиши, кто нарушил твои границы и что именно было сделано. Нам нужно заметить только те ситуации, в которых ты чувствовал дискомфорт и раздражение, Если ты с удовольствием выполнил чью-то просьбу или дал в пользование свою вещь, значит, нарушения границ здесь нет. Имя. Тебя называют так, как тебе не нравится. Сокращают имя или используют прозвище. Да, я помню такой случай. Кто? Что? Эмоция. Тело. Когда тебя хлопают по плечу, обнимают без разрешения, слишком близко стоят в общественном транспорте, шлепают и прочее. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоция. Территория. Без стука входит в твою комнату. Без спроса берут вещи с рабочего стола и прочее. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоции? Вещи. Без спроса берут твои вещи. Одежду, ноутбук, книги, велосипед. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоции? Время и помощь. Тебя вынуждают без уважительных причин изменить свои планы в пользу других. Просят провести время так, как ты не хочешь. «Да, я помню такой случай. Кто? Что? Эмоция». Обидные слова. Кричат, обзывают, оскорбляют, насмехаются. «Да, я помню такой случай. Кто? Что? эмоции. Действия. Принуждение к участию в том, что не нравится, к участию в опасных или противозаконных действиях. «Да, я помню такой случай. Кто? Что? Эмоция?» Образ жизни. Критикуют стиль в одежде, выбор музыки, фильмов, предпочтений в еде и прочее. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоции, Личная жизнь. Допрашивают об отношениях, принуждают рассказывать о том, о чем не хочется, дают непрошенные советы, оценивают выбор. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоции, Чувства и мечты. Твои чувства и мечты обесцениваются. Твою мечту считают недостаточно важной, крутой и прочее. Да, я помню такой случай. Кто, что, эмоция. В следующем блоке мы сделаем проверку твоего списка и выделим ситуации, в которых действительно имело место нарушение границ. Действительно ли это нарушение границ? Итак, с помощью предыдущей практики у тебя получилось составить список ситуаций, в которых ты испытывал негативные эмоции взаимодействия с другими людьми. все ли из них являются нарушением границ. Иногда причина раздражения кроется не в поступках других, а в нас самих. Быстрое автоматическое мышление умеет выхватывать установки, ассоциации, опыт из глубин подсознания и выдавать на них спонтанные реакции. Эти триггеры могут быть никак не связаны с говорящим, но из-за них вполне себе безобидные действия окружающих могут бессознательно раздражать, вызывать желание заявить о нарушении границ и потребовать прекратить такие действия. Действительно ли твой интерес и радость к жизни уменьшаются из-за действий других людей? Или причины кроются внутри? Лучше всего показать это на примере одной моей личной истории. Моя коллега каждый раз, когда я встречала ее, говорила комплименты моей внешности, как я замечательно выгляжу, какая у меня яркая, красивая, необычная одежда. Казалось бы, что может быть не так с комплиментами? Однако я чувствовала, что с каждым разом меня это раздражает все сильнее. В какой-то момент я начала думать, что это и есть нарушение личных границ. Постоянно оценивать манеру одеваться другого человека, застрять на этом внимание. Это личное, и на работе этому не должно быть места. Я уже была готова сказать, что мне это неприятно, и попросить больше так не делать. Но сначала решила разобраться в себе. Почему меня так это раздражает? Ведь это был всего лишь комплимент — который говорился уважительным, доброжелательным тоном, а ее восхищение моим стилем в одежде было искренним. И вот что у меня получилось. Возможно, коллега делала мне комплименты и раньше, но я начала раздражаться в тот момент жизни, когда потеряла близкого человека. Мне хотелось сочувствия и поддержки, хотелось поговорить о том, что случилось. Вместо этого я слышала «Как ты замечательно выглядишь». Это противоречило моим внутренним ощущениям. Именно поэтому меня так раздражало и вызывало протест этой ситуации. Коллега знала о том, что случилось, и, возможно, то, что я принимала за бесчувственность, на самом деле было попыткой меня поддержать, сказать что-нибудь хорошее при встрече. Я спросила себя, стоит ли мне сказать о том, что мне на самом деле больно, и поэтому трудно воспринимать комплименты. Внутренний ответ был такой. С момента потери прошло уже довольно много времени — Сочувствие сейчас не актуально. Будет странно к этому возвращаться, да и мне это больше не нужно. Затем я спросила себя, что, если я попрошу ее не делать мне комплименты, и она перестанет. Действительно ли я этого хочу? Я примерила это на себя и почувствовала, что не очень-то хочется лишаться комплиментов. Этот небольшой самоанализ помог мне понять себя и убрать раздражение, причиной которого была нарушенная потребность поддержки. В какой-то момент потребность в сочувствии ушла. Но раздражение на комплименты стало выученным, привычным. В следующий раз, когда я встретила коллегу и снова услышала комплимент, я улыбнулась искренне её поблагодарила. Сказала, что мне очень приятно слышать её комплименты, и я очень рада, что мы с ней коллеги. Больше меня её слова не раздражают. Прежде чем принимать ответные меры и инструменты по защите нарушенных границ, дайте себе время осмыслить ситуацию и разобраться, действительно ли речь идет о нарушении границ. или причина кроется в тебе самом. В этом нам поможет следующая практика. Практика «Нарушение или нет?» В предыдущем задании ты составил список ситуаций, вызывающих раздражение. Давай сейчас проверим, что из этого действительно является нарушением границ. Прежде чем сообщать о своих эмоциях, каждому из получившихся у тебя пунктов задай себе следующие вопросы. «Какая моя потребность была нарушена? Почему меня это раздражает?» Почему остается в памяти? Примени практику «пять почему» из предыдущей главы. Повторяется ли ситуация регулярно? Да или нет? Произошла ли эта ситуация на глазах у других людей? Или вы были наедине? Наедине или при свидетелях? Важно ли мне поддерживать отношения с этим человеком? Да или нет? Примерь будущее. Если это прекратится, будешь ли ты рад? Что ты будешь чувствовать? Это то, что ты действительно хотел получить? Да или нет? Теперь посмотри на свои ответы. Какие ситуации ты можешь просто отпустить? Ты озвучил застрявшую негативную эмоцию, признал ее и уделил ей время, осмысливая свои ощущения. Это уже очень много, большой и важный шаг. Снова посмотри на свой список нарушенных границ. Что не нуждается в дальнейшей проработке уже на этом шаге? Какие ситуации перестали вызывать раздражение уже сейчас? Не все, что выглядит как нарушение границ, является таковым. Люди вокруг нас никогда не будут настолько идеальными, чтобы нас никогда не обижали и не ранили их слова. Часть негативных эмоций можно отпустить только благодаря тому, что мы уделяем им внимание самостоятельно. Если проговаривать каждую негативную эмоцию с тем, кто умышленно или ненароком ее вызвал, наша жизнь превратится в бесконечное прояснение эмоций, и на другое не останется времени. Поэтому важно разделять негативные эмоции на мимолетные и действительно мешающие. Мимолетные можно осмыслить самому и отпустить. Представь, что ты сдуваешь лепесток с ладошки. С теми, что все еще мешают, нужно работать. Как? Обсудим в следующем разделе. Что удалось заметить после оценки собранных случаев потенциального нарушения своих границ? Рассказывают Настя и Вадим. Настя, было просто отвечать на вопросы. Снова порадовал результат. Приятно, когда все расставлено по полочкам. Я увидела, что иногда сама накручиваю себя — и этим могу испортить отношения с кем-то. У меня была похожая ситуация, как в примере, только я не задумалась о том, что происходит внутри меня, поэтому потеряла связь с человеком. На предыдущем шаге, где у меня самыми заполненными были блоки «Обидные слова и образ жизни», я записала шесть ситуаций, три из них мне удалось отпустить после этой практики. Иногда мы накручиваем или загоняем себя, так что нужно уметь отличать своих тараканов от чужих. Но одна проблема, которая меня раздражает, осталась. Искривленное имя, которое использует моя подруга, обращаясь ко мне каждый раз, когда мы видимся. Это слышат другие мои друзья, которых это забавляет, и они начинают называть меня так же. Мне важно продолжать поддерживать общение, но неловко говорить, что меня задела такая мелочь. Просматривая ситуацию в будущем, я вижу, что мне все еще не нравится, как ко мне обращаются. Нужно поменять ситуацию. Вадим. Я нашел примеры нарушений границ в блоках «Время и помощь», «Образ жизни», «Личная жизнь». Например, я люблю часто проводить время дома, но в моем окружении есть люди, которые пытаются вытащить меня из дома, даже если я им четко даю понять, что не в настроении гулять. При отказе они обижаются на меня и думают, что я потерял к ним интерес. После проверки сделал вывод, что во всех трех случаях мои границы все же были нарушены. Везде было неуважение меня и моего свободного времени, вторжение на мою территорию, в мой образ жизни или различные манипуляции человека по отношению ко мне. На практика проверки нужна. В некоторых случаях можно действительно прийти к выводу, что границы нарушены не были. Главный совет для меня был в том, что все не так однозначно. Перед тем, как делать вывод, что границы нарушены, нужно осознать и обдумать этот момент». Я-сообщение, которое ты точно сможешь применять. Я-сообщение — это такой конструктор из фраз, который помогает сказать о нарушенных границах. С помощью я-сообщения можно сказать о негативных эмоциях, которые вызвали у тебя слова или действия других людей, объяснить, почему тебе это не нравится, и попросить их действовать иначе. Важно говорить обязательно о себе от первого лица. Когда ты говоришь о себе, своих чувствах и потребностях, это не обидно для другого. «Я-сообщение» работает, когда тебе надо скорректировать поведение людей, для которых важны твои чувства или с которыми у тебя нейтральные отношения. «Я-сообщение» нет смысла применять с агрессорами, цель которых — тебе оскорбить и обидеть, потому что чем больше ты раскрываешь свои чувства обидчику, тем больше поводов для новых нападок. «Я-сообщение» хорошо работает с людьми из близкого круга, которые заинтересованы в сохранении ваших отношений. «Я-сообщение» состоит из трех частей — Статус, корректировка и последствия. Статус, что ты чувствуешь и почему. Корректировка, как ты хотел бы изменить некомфортное тебе поведение другого. Последствия, что случится, если неприятное поведение не прекратится. Давай разберем их на примере. Друг опоздал на встречу на полчаса, не предупредив. Придя на место встречи, не объяснил и сделал вид, как будто ничего особенного не произошло. Часть первая. Статус, что ты чувствуешь и почему. Слово «статус» означает «состояние как есть». Именно говоря о своем состоянии, ты снижаешь уровень стресса и раздражения, то есть выпускаешь лишний воздух из шарика, чтобы он не лопнул, не лопнуло твое терпение. В первых двух главах ты тренировался замечать и называть свои эмоции. Первый шаг к защите личных границ — сообщить о своих негативных эмоциях и их причинах нарушителю границ. Ты называешь эмоцию и опираешься на факты, не давая негативных оценок «да сколько можно, мне надоело» и прочее. Назови эмоцию, говорят первого лица «я мне». Честно говоря, я очень злюсь. Сформулирую причину эмоций, перечислив факты. Мне пришлось ждать тебя лишних полчаса, а я отложил важное дело, чтобы успеть на нашу встречу. Передай слово собеседнику вопросам, дай возможность объяснить и включиться в разговор. Скажи, пожалуйста, что произошло, почему ты опоздал? Часть вторая. Корректировка. Как ты хотел бы изменить некомфортное тебе поведение другого? В самом начале аудиокниги мы говорили, что намерения каждого человека позитивны. Переходя к корректировке нежелательного поведения, уместно назвать, за что ты ценишь человека, какие хорошие качества находишь в нем. Положительные качества можно найти абсолютно в любом человеке, даже если у него есть слава хулигана. Никто не идеален. У каждого из нас найдутся недостатки, но и в каждом обязательно найдется что-то хорошее. В конце концов, можно просто сказать «Я знаю, что ты замечательный человек». Если ты недостаточно хорошо знаешь собеседника, скажи, что уверен в том, что он или она хороший человек. После комплимента намного легче будет озвучить просьбу, опираясь на твои личные потребности. Помни, что ты не должен объясняться или оправдываться. Сделай комплимент и сформулируй просьбу, не углубляйся в объяснение. Назови ценные качества человека. «Ты мой лучший друг, и я всегда рад тебя видеть». Просьба и объяснение почему, что важно, в чем твоя потребность. Но знаешь, я люблю тщательно планировать время и довольно тухло себя чувствую, когда мне приходится ждать себя двигать другие планы. Я буду признательна, если ты сможешь более точно планировать время наших встреч. Поведение редко корректируется с первого раза. Если нежелательное поведение не прекратится сразу, тебе нужно будет несколько раз повторить первую и вторую часть я сообщения. Реакция на твою первую просьбу о корректировке поведения может быть удивление, смущение, даже сарказм, как защитная реакция. Помни о быстром и медленном мышлении. Первая реакция автоматическая. Твоему собеседнику нужно время, чтобы осмыслить твои слова. Не жди сразу идеального ответа. Прости, это больше никогда не повторится. Нарушившему твои границы нужно время, чтобы это осознать и перестроиться. Если ты корректируешь давнюю заученную привычку — Запасись терпением и не бойся повторить свою просьбу. Часть третья. Последствия. Что случится, если неприятное поведение не прекратится? Эту часть надо использовать, если ты несколько раз повторил свою просьбу, а нежелательное поведение продолжается. Полный разрыв отношений худший из сценариев. Не ставь собеседников в безвыходное положение. Всегда оставляй хотя бы маленькую возможность для сохранения общения. Последствия. Ты снова сегодня опоздал, хотя я пытался объяснить тебе, как неприятно я себя чувствую, когда кто-то опаздывает, а мне приходится ждать. Наверное, нам не стоит ничего планировать вместе в оффлайне. Я начинаю злиться и расстраиваться из-за твоих опозданий. Возможность для сохранения отношений. Давай общаться онлайн, так у нас лучше получается. Я сообщения – это отличный инструмент. О нём многие знают, но вот парадокс в том, что им мало кто пользуется. хотя нарушение личных границ людьми из ближайшего круга общения нередко история в нашей жизни. Почему не удается использовать «я» сообщение? Первое. Слишком длинно. В классической версии нужно произнести довольно длинный, насыщенный смыслами текст. Это похоже на то, как если бы кто-то вдруг влез на табуретку и начал декламировать большой монолог какого-нибудь героя русской классической литературы. Все будут чувствовать себя неловко, тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Решение «Использую я-сообщение по частям». Не старайся использовать все части я сообщения в один момент. Их можно применять последовательно, делая между ними перерывы по времени и повторяя отдельные части несколько раз, особенно блок корректировки. Второе. Слишком мало времени. Если нарушение границ застало тебя врасплох, можешь ли ты за пару секунд осознать свои чувства, понять нарушенную потребность, сформулировать, как бы ты хотел изменить поведение другого человека и составить в голове нужные фразы и их произнести? Честно говоря, вряд ли. Мало в мире найдется людей, чье автоматическое мышление отвечает я сообщениями. Решение. Возьми время разобраться в себе и в ситуации. Тебе нужно время осмыслить, что происходит. Именно так инстинктивно поступают многие люди. Они отделываются дежурным «спасибо», «ок», или «мне и так нормально». И это правильный способ реакции. Он позволяет отступить от ситуации на расстояние, осознать свои потребности, эмоции и реакции, как мы делали в предыдущей практике. Третье. Мешают эмоции. Вспомни, как проявляются эмоциональные реакции в теле. Раздражение вызывает напряжение, сжимаются мышцы, а иногда и кулаки. Удивление вызывает замирание. Стыд — желание превратиться в маленькую незаметную точку. От обиды ком подкатывает горло. В таком состоянии человек иногда не способен произнести ни слова, ни даже конструировать сложные содержательные фразы я сообщения Решение. Выбери момент и подготовься. Совершенно неважно, как ты ответишь на первое нарушение границ. Это ответ первой автоматической системы мышления. Заяц выскочил и убежал. Не беги за ним. Ты не робот, чтобы выдавать идеальные ответы. На то, как ты ответишь автоматически быстро, может повлиять что угодно из того, что окружает тебя в данный момент, например, голод, время суток за окном, степень усталости. Осознай, что первая реакция всегда происходит быстро и спонтанно. Не вини себя в неправильных реакциях, самообвинение тебе ничем не поможет. Вспомни, что рациональная медленная система «Черепаха» включается позже, когда эмоции отступают сами или с помощью техник, о которых мы говорили в предыдущей главе. «Черепаха» поможет тебе сформулировать то, что нужно сказать — и сделать это тогда, когда ты будешь к этому готов и сам определишь подходящий момент. Теперь давай потренируемся. Практика «Я» сообщения. В предыдущей практике ты проверил все ситуации, в которых испытывал раздражение, и выделил те, в которых были нарушены твои личные границы, которые требуют скорректировать поведение другого человека по отношению к тебе. Для каждой из ситуаций сформулируй все три части «Я» сообщения. Статус, корректировка, последствия. Запиши себе в блокнот. В следующий раз, когда ситуация снова возникнет, ты будешь готов назвать свои эмоции, потребности и попросить делать иначе. Первый раз, может быть, трудно решиться использовать непривычную конструкцию в речи. Волноваться, используя что-то впервые, нормально. Вот еще три совета, которые тебе помогут. Отнесись к разговору как к эксперименту. Призови на помощь эмоцию интереса и включи навык наблюдения. Интересно, какой будет реакция нарушителей границ? Помни, что быстрая реакция может быть защитой, так как нарушитель не будет готов к тому, что ты хочешь ему сказать. Отрицание и отказ изменить поведение во время первого разговора не значит, что это решение неизменно. Дай время собеседнику осмыслить сказанное тобой и сделать выводы. Выбери момент, чтобы поговорить с глазу на глаз. Как ты помнишь, в разговоре при свидетелях включается чувство стыда, когда человеку указывают, что его действия не считают правильными. В присутствии других людей нарушитель границ, скорее всего, будет стараться сохранить лицо, настаивать на своей правоте, стараться обесценить значимость твоих слов. К тому же тебе нужно иметь в виду, что присутствующие при разговоре могут встать на сторону нарушителя твоих границ, если сочтут, что раздражающие тебя действия со стороны кажется не таким уж и значительным. Первая быстрая реакция — очень часто отрицание и сопротивление. Если при разговоре присутствуют свидетели, нарушитель будет вынужден и после разговора сохранить неприятное тебе поведение, чтобы его не сочли слабым и неверным своим словам. После приватного разговора, даже если первыми реакциями были защита и отрицание, переосмысление может прийти позже, и человеку будет легче изменить свое поведение, если у вашего разговора не было свидетелей. Кстати, Написать просьбу, выраженную «я» сообщением, через мессенджер в личные сообщения — тоже отличный вариант первого шага. Не бойся повторить просьбу. Разные люди по-разному оценивают важность одних и тех же событий. Возможно, нарушитель не с первого раза воспримет, насколько важным для тебя является твоя просьба и насколько неприятным является то его поведение, которое ты просишь изменить. Если ты повторяешь свою просьбу, значит, она важна, и игнорировать ее сложнее. Своими впечатлениями от выполнения задания делится наша команда поддержки. Настя, мне очень понравилась тема про «я-сообщение», потому что она похожа на подробную инструкцию к разговору и дает понимание, что делать со своими эмоциями. Важно, что так можно выработать идеальную модель при приобщения, которая будет помогать тебе всю жизнь. Трудно применять эту схему именно в первый раз, но ко всему можно привыкнуть. Нельзя игнорировать свои эмоции, и, что важнее, Нужно разъяснить нарушителю границ, где он неправ. Это позволяет сохранить хорошие отношения между людьми. Также помогает обозначить твои границы как для себя, так и для другого. Вадим, мне понравилось упражнение с возможностью применять его на практике, в реальном общении с близкими мне людьми. Оно действительно предлагает хорошую стратегию по взаимодействию с людьми. О технике я сообщения раньше не знал, но неосознанно часто ее применял. когда чувствовал, что мои личные границы нарушаются. Иногда результат был таким, как я хотел, иногда не очень. Хорошо, что есть способы попытаться сохранить общение с дорогим человеком, не обрывая с ним полностью контакт. Слова «конфликты гены». Ты, наверное, уже слышал такое слово, как «эмпатия». Оно означает умение сопереживать другим людям и бережно обращаться с их чувствами. Не каждому доступен этот навык. Хорошая новость о том, что эмпатии можно научиться, этот навык можно развивать. Один из шагов к этому — исключение своей речи слов «конфликтогенов». Именно с их помощью происходит нарушение личных границ. Когда ты слышишь слова «конфликтогены», в тебе бессознательно включаются протесты, раздражения. Вот какими они бывают. Прямое несогласие — «нет», «ты не прав», «я не согласен», «я возражаю» и прочее. Выражение недоверия — «ты обманщик», «я тебе не верю», «Ты не разбираешься» и прочее. «Оскорбления» — «Идиот», «Подонок», «Тряпка» и прочее. «Угрозы» — «Мы еще встретимся на экзамене», «Я тебе это припомню», «Ты еще пожалеешь» и прочее. «Насмешки» — «Сарказм» — «В таком виде только в цирк», «Куром насмех» и прочее. «Негативные отношения» — «Я тебя ненавижу», «Ты мне противен», «Ты зануда» и прочее. «Требования» — «Ты обязан», «Ты должен», «Прекрати» и прочее. «Обвинения» — «Это все из-за тебя», ты всё испортил, ты во всем виноват и прочее. Категоричность. Всегда, ничего и никогда, все, никто, ни за что и прочее. Цитирование отрицательных мнений других людей о человеке. «Не зря мне говорили, что ты зануда». «Правду говорят, что ты зазнайка» и прочее. Обесценивание. «Мне б твои проблемы, ой, да ладно, каждый первоклассник сделал бы лучше» и прочее. Перехватывание разговора. «Ой, а вот у меня» и прочее. Искажение имени. Тебя называют так, как тебе не нравится, неуместными понебратскими или уменьшительно-ласкательными формами и сокращениями имени. Мы уже говорили с тобой, что люди чаще всего переходят сразу к действиям, не уделяя внимания эмоциям собеседника и не пытаясь погрузиться в то, что они только что услышали. Реакции и советы, которые немедленно выдаются в ответ, не что иное, как работа быстрой автоматической системы мышления, Мозг человека на автопилоте выдает ту реакцию или решение, которое тут же приходит ему в голову. Иногда чужие идеи бывают действительно полезны, иногда совсем неприменимы. Ты не обязан следовать всем советам, которые тебе дают. Но желание другого человека помочь заслуживает благодарности. Далее для сравнения собрано несколько примеров эмпатичных и неэмпатичных ответов в разных ситуациях, И даны примеры ответных реакций на фразы, включающие слова-конфликтогены. Обрати внимание, как они отличаются. Эмпатичный ответ основан на реакции интереса к словам собеседника, который выражается вопросами. Если прозвучал неэмпатичный ответ, то для защиты личных границ задействуются эмоции удивления или восхищения. Чтобы сделать комплимент собеседнику, прием, обезоруживающая доброжелательность, к ним добавляется эмоция сожаления. Ты не можешь воспользоваться советом не потому, что он неправильный, а потому, что у тебя другое видение. Ситуация. Скоро лето. Думаю, куда бы поехать? Эмпатичный ответ, интерес плюс вопрос. Что тебе нравится в путешествиях? Куда бы ты хотел поехать? Есть идеи? О чем ты думаешь? Неэмпатичный ответ. Конфликтогены. Обесценивание. Ой, да ладно. Чего тут думать? Я каждый год езжу туда-то. Давай дам тебе название отеля. Защита границ, удивление, восхищение, благодарность, плюс сожаление и свое видение. Слушай, я восхищаюсь твоим умением мгновенно находить ответы на все вопросы. Спасибо за совет. Думаю, что место, куда ты ездил, классное. Жаль, что оно мне не подходит. Я ищу... Ситуация. Мне не нравится цвет стен в моей комнате. Эмпатичный ответ. Интерес плюс вопрос. Почему он тебе не нравится? Ты уже думал, что тебе хочется там сделать? Неэмпатичный ответ. Конфликтогены. Непрошенный совет. Тебе надо все покрасить в белый цвет и наклеить много классных постеров. Защита границ. Удивление, восхищение, благодарность, плюс сожаление и свое видение. Я всегда восхищаюсь твоим умением мгновенно находить решение любой проблемы. Спасибо за идею. Жаль, что именно этот вариант мне не подходит. Я как раз хотел бы сделать темные стены. Ситуация. «Я вчера ходил с друзьями на открытие новой выставки современного искусства». Эмпатичный ответ. Интерес плюс вопрос. «И как? Тебе понравилось? Что интересного было? Стоило того, чтобы сходить?» Неэмпатичный ответ. Конфликтогены. Обесценивание. Наверняка там было много странных, уродливых вещей. Лучше бы дома книжку почитал. Было бы больше пользы. И деньги бы сэкономил. Защита границ, удивление, восхищение, благодарность, плюс сожаление и свое видение — «Спасибо, что ты всегда думаешь, как для меня лучше. Жаль, что ты не любишь современное искусство, оно меня вдохновляет. Книги тоже хорошо, Найдется время и на них». Ситуация. «Я купил классные наушники». Эмпатичный ответ, интерес плюс вопрос. «Поздравляю с покупкой. Какие выбрал? Почему именно эти? Давай сравним с моими, очень интересно». Мне эмпатичный ответ. «Конфликтогены». Перехватывание инициативы. «Ой, а у меня топовая последняя модель. Звук, просто закачаешься». Защита границ, удивление, восхищение, благодарность, плюс сожаление и свое видение. Меня всегда восхищает твоё умение находить самое лучшее. Я живу по принципу «лучшая враг хорошего». Возможно, мои наушники не самые топовые, но у них много преимуществ, и они мне нравятся. Чтобы отвечать собеседнику, опираясь на эмоции, нужна регулярная практика. Попробуй составить подобные фразы для реальных ситуаций из твоей жизни и начать их постепенно использовать до тех пор, пока это не начнет получаться автоматически. Практика прогулка по антиэмпатичному зоопарку. В этой практике я собрала для тебя небольшой антиэмпатичный зоопарк, а вот у меня-ка, улучшака, советодовака, уедоладница все пройдетка, перебивака, обвиняка. и другие чудища, и по совместительству зловредные конфликтогены. Какие из этих чудищ-конфликтогенов встречаются тебе в жизни особенно часто? Есть ли среди них те, которых ты используешь сам? Давай спросим, какие ощущения от прогулки по антиэпатичному зоопарку нашей команды поддержки. Настя, мне очень понравились названия монстриков. В жизни я чаще всего встречаюсь с обесценякой и саркаской. Помню, как проходила по коридору с тяжелой сумкой и попросила девочку, которая там сидела, подвинуть ногу фразой "ты не могла бы подвинуть ее пожалуйста". Она в шутку сказала "не могла бы", а меня это задело. Я заметила, что в последнее время такие случаи повторяются. Еще узнала, что сама использую монстров антиимпатов. Не замечая этого, сама я чаще всего выгуливаю монстрика, все пройдетка, и монстрика, которого сама придумала. Тема меняка. Вадим В жизни я чаще всего сталкиваюсь с несогласницей, обесценякой и прекратилкой. Названия монстров мне показались несерьезными, а вот сами эти конфликтогены, когда с тобой не соглашаются, обесценивают, отмахиваются от твоих слов очень неприятные. Осознал для себя, что я сам часто нарушаю чужие границы, используя слова «конфликтогены», даю советы на автопилоте, отвечаю «сам виноват», и я так и знал, над этим нужно работать». Как сказать «нет»? Пожалуй, сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не столкнулся с ситуацией, когда он хотел бы отказаться в ответ на какую-то просьбу, но ответил «да», и теперь казнит себя за слабость. Когда мы говорим «да» вместо «нет», срабатывает страх обидеть человека, оказаться плохим другом, партнером, сыном или дочерью, страх одиночества, если ты не будешь делать то, что просят, с тобой перестанут общаться. Это страх появления чувства вины, что ты нарушишь этическое правило помогать другим, значит быть хорошим человеком. Здесь мы снова возвращаемся к важности баланса между тем, что мы делаем для себя и других. Если, выполняя просьбы других, ты чувствуешь радость и воодушевление, твое внутреннее ощущение «я хороший человек» растет, значит проблемы нет и все в порядке. Если, ответив согласием вместо отказа, ты чувствуешь раздражение, Значит, нарушена какая-то твоя собственная внутренняя потребность. Например, потребность в безопасности, не участвовать в рискованных делах, потребность распоряжаться собственным временем, потребность не нарушать твои собственные внутренние установки. Например, курить плохо. Ты соглашаешься помочь или участвовать в чем-то, потому что тебе важны другие люди, ты не хочешь ранить их отказом. Испытывая при этом дискомфорт, задай себе встречный вопрос. «Насколько важен ты сам для этих людей?» насколько им важны твои чувства и твой эмоциональный баланс. Делая то, что тебе не хочется, ты понижаешь уровень своего жизненного интереса, а это очень ценный ресурс. Используй эти подсказки, чтобы отказывать в неприятных просьбах более комфортно. Как говорить «нет»? Первое. Выиграй время. Не отвечай сразу. Даже если для просящего вопрос очень срочный, ты всегда можешь взять полчаса или час, чтобы подумать и вернуться с более осознанным ответом. Так ты учтешь другие свои обязательства и планы, которые можешь упустить из виду. Дашь включиться медленному рациональному мышлению и взвесишь «за» и «против». Хорошим тоном считается взять время подумать, сообщая собеседнику, когда ждать ответа от тебя — полчаса, час, сутки, неделю. Чтобы выиграть время, назови возникшую у тебя эмоцию. Например, ты удивлен этой неожиданной просьбой, и тебе надо подумать. Ты ведь помнишь, что в состоянии удивления наше мышление замирает? поэтому мы не можем использовать этот ресурс полноценно. Второе. Нет, как проверка. Наблюдай за реакцией собеседника. Если при отказе ты слышишь в свой адрес, что ты плохой друг или плохой человек, который отказывает в помощи, перед тобой манипулятор. Тот, кто тебя ценит и уважает, не скажет, что ты плохой. Третье. Ответь в мессенджере. Ответить нет в мессенджере гораздо легче, чем сказать на словах. Если тебя спросили лично, возьми время подумать, а ответ напиши. Я был бы рад тебе помочь, но в этот раз не получится, потому что объяснение причины — это уважение к человеку. Четвертое – Не в этот раз. В отказе хорошо работает формулировка «не смогу в этот раз». Она сохраняет возможность сказать «да» на будущее, показывая, что ваши отношения важны. Если негатив вызывает не сам факт помощи, а восприятие тебя как безотказного доступного ресурса в любой момент, обозначь, что тебе важно знать о просьбе заранее, так как у тебя есть свои планы. Ты можешь ответить так «Буду рад тебе помочь, но, пожалуйста, напиши мне заранее, чтобы я подстроил свои планы». Пятое. Попроси об ответной услуге. Ты можешь попросить в ответ то, что считаешь равноценным и справедливым, ответную помощь или услугу. Другой вариант. Назначить гораздо более высокую цену, чтобы просящему стало невыгодно обратиться к тебе. Выбирай вариант ответа на просьбу, сверяйся со своими эмоциями. Помни, что важно поддерживать баланс твоих интересов и интересов других людей. Своди к минимуму ситуации, где ты испытываешь раздражение, вину, страх или печаль. Увеличивай количество ситуаций, в которых тобой движет внутреннее желание, ты испытываешь радость и интерес. Почему люди нарушают чужие личные границы? Нарушая чужие личные границы, люди реализуют свои собственные потребности или решают свои проблемы, не обращая внимания на чужие неприятные эмоции. Потребности могут быть самыми разными — развлечься, получить признание и похвалу, почувствовать причастность, контролировать других, чувствовать власть, превосходство и прочее. Чтобы реализовать свои потребности людям, в большинстве случаев нужны другие люди. В идеальном мире нужно договариваться, чтобы каждый получал то, что ему интересно. В межличностных отношениях и бытовых ситуациях договоренности неформальны и происходят очень быстро — Поэтому здесь высока роль эмоций и быстрого автоматического мышления. Преимущество на стороне того, кто начинает общение, он обрушивает на тебя новую информацию и часто требует дать ответ немедленно. Если ты не успеваешь быстро сориентироваться, чтобы учесть и свои потребности тоже, нарушитель границ получает то, что хочет, а ты остаешься с чувствами раздражения, вины и огорчения, то есть как минимум в эмоциональном проигрыше. Конечно, нам всем бы хотелось жить в идеальном мире эмпатичных людей, которые заботятся не только о себе, но думают об интересах и чувствах окружающих. Но реальность такова, что каждый сам отвечает за реализацию своих потребностей и за заботу о себе, в том числе за то, чтобы не чувствовать огорчения по итогам общения с другими. Быть взрослым значит уметь поддерживать баланс интересов и эмоций собственных и других людей. В пассивной позиции ты ждешь, что другие будут вести себя правильно и подумают о твоих эмоциях и интересах. Ты обижаешься и расстраиваешься, если этого не происходит. В активной позиции ты принимаешь на себя ответственность за свои эмоции и интересы, если кто-то хочет от тебя слишком многого, реализуя свои интересы слишком напористо, нарушает границы. Ты замечаешь, что баланс нарушен, и предпринимаешь усилия, чтобы его восстановить. Нарушение границ — не обязательно злой умысел. Фраза «нарушители личных границ» может навести на мысль, что это какие-то злоумышленники — Действительно, бывают ситуации злого умысла, травля, манипуляции, попытки использовать себя в своих интересах и прочее. О них мы поговорим дальше. Чаще всего личные границы нарушают люди из близкого круга. Родственники, друзья, одноклассники, однокурсники, коллеги по работе. И делать это они могут, потому что ставят собственные интересы на первое место и не думают о твоих. Например, более старшие члены семьи могут полагать, что родственные связи и большой жизненный опыт позволяют им всегда знать, как лучше. Они могут хотеть улучшить твои качества, чтобы ты гарантированно преуспел в жизни. Пытаясь своими советами уберечь тебя от ошибок и связанных с ними разочарований, им кажется, что они проявляют заботу, игнорируя потребность юного, но уже взрослого человека в получении собственного опыта. Давая советы, они также чувствуют себя нужными, им кажется, что так они оказывают помощь и поэтому заслуживают признания». Если ты пытаешься понять мотивы и потребности действий нарушителей личных границ и увидеть в нем человека, а не просто обидчика, ты развиваешь эмпатию и в себе самом. Также именно люди из близкого круга чаще приходят к тебе с просьбами, которые ты не всегда готов с радостью выполнять. Поработать на даче вместо своих личных планов на выходные, дать в пользование или запросто взять попользоваться твою вещь, присмотреть за домашним питомцем на время отъезда и прочее. Именно с людьми из близкого круга психологически труднее всего отстраивать границы, потому что ты ценишь отношения с ними. Ты можешь чувствовать себя обязанным, боишься их обидеть, поссориться, остаться без их поддержки. Важно сказать еще об эффекте отличия от людей, с которыми у тебя дистанция достаточно большая. Коллеги, случайные знакомые, близкие родственники и друзья тратят гораздо меньше усилий, чтобы выражать свои мысли дипломатично — Они чаще говорят прямолинейно и настаивают на своей точке зрения или на своей просьбе смелее, чем люди, с которыми ты сохраняешь большую дистанцию. Если тебя расстраивают действия близких, подумай, как изменить это поведение с помощью советов, которые собраны в этой аудиокниге. Обрати внимание, что речь идет именно о корректировке действий. Мы помним, что в каждом человеке есть хорошее, и он действует из лучших побуждений». Не спеши записывать каждого, злостные нарушители границ, с которым надо разорвать отношения. У тебя нет цели уничтожить противника, тебе нужно скорректировать общение или увеличить дистанцию. Родственные и дружеские связи на самом деле разорвать не так-то просто, особенно если ты сам соблюдаешь правила уважительного общения. Тебе важны люди из близкого круга так же, как и ты им. Стоит один раз попробовать обозначить свои потребности и личные границы, как ты заметишь, что в большинстве случаев К тебе будут готовы прислушаться. Просто раньше никому это не приходило в голову, ведь ты об этом не просил. Правда, надо быть готовым, что поведение изменится не с первой просьбы. Людям нужно время, чтобы перестроиться на новый стиль комфортного общения в ответ на твою просьбу. Нарушение границ как работа автоматического мышления. Посмотри на эпиграф к этой главе. «Я — это не ты». Вот его главная мысль. Несмотря на любую генетику или родство душ — Все люди мыслят по-разному. Ребенок осознает, что он отдельный человек от родителей примерно с трех лет. С Семи лет у человека формируется его собственный внутренний мир. Появляются только его личные мысли, которыми он не делится со всеми. Однако большинство людей не знакомы с тонкостями психологии. Упрощая себе жизнь, они исходят из того, что другие мыслят точно так же, как они сами. Поэтому включается логика «что хорошо для меня, то хорошо и для другого». Когда человек считает, что другой мыслит так же, как и он сам, проявить интерес к потребностям, эмоциям и, в целом, устройству мира другого человека кажется неважным. Тем более это кажется тем, кто живет с тобой в одном доме или с кем ты видишься очень часто. Да, честно говоря, просто невозможно глубоко погружаться в потребности каждого бытового случая. Автоматическое мышление избавляет нас в том числе и от ментальных перегрузок. Точно так же, как мы не осмысливаем каждое свое действие, когда открываем или закрываем входную дверь дома или чистим зубы. Также мы не осмысливаем на глубинном уровне и каждую ситуацию, попадающую в наше поле зрения. Поэтому люди так легко раздают непрошенные советы и говорят другим, что делать, носить, есть, читать, смотреть по телевизору и прочее. Им кажется естественным, что хорошее для них хорошо, и таким должно быть для тебя. Автоматическое мышление считывает ситуацию, которой ты делишься, оценивает ее относительно собственного опыта слушающего. Если в памяти находится что-то похожее, автоматическое мышление быстро выдает решение, которое кажется подходящим, если оно уже есть. Зачем тратить ценный собственный ресурс на глубокое изучение чужого вопроса? Так раздаются непрошенные советы. Не думай, что это свойство присуще только злостным нарушителям чужих границ, Немного понаблюдав за собой, ты тоже заметишь этот эффект. Твоя быстрая автоматическая система мышления часто срабатывает по такому же принципу. Понимая, как работает наше мышление, какие процессы мы можем контролировать, а какие нет, тебе будет легче говорить о своих потребностях и защищать свои интересы, сохраняя отношения с важными для тебя людьми или осознанно увеличивая дистанцию с теми, кого ты не хочешь допускать в свой близкий круг. Манипулирование и токсичность. Здесь, мне кажется, важным сделать акцент, что мы сейчас будем говорить не о токсичных людях или о манипуляторах, а о токсичном и манипулятивном поведении. Токсичный человек-манипулятор — это обидные оценочные суждения в отношении другого человека. Это приклеивание ярлыков. Лучше не использовать такие определения, если ты сам хочешь развивать в себе эмпатию. Здесь, как и в предыдущих разделах, мы исходим из того, что личность человека действует из лучших побуждений. Мотивы людей с токсичным и манипулятивным поведением не всегда нам понятны, но мы точно знаем, что их поведение нам не нравится. Люди с таким типом поведения легко ранят наши чувства, давят на чувство вины, долго, перекладывают ответственность, вынуждают делать то, чего не хочется, участвовать в том, что противоречит твоим собственным принципам и убеждениям. Они общаются с тобой и делают приятное в корыстных целях, чтобы в дальнейшем попросить об ответной услуге с выгодой лично для себя. К токсичному поведению относятся также неуважение потребностей, изматывание, вседозволенность, требования доказательств вашего хорошего отношения, интриги за спиной, психологическое давление. Как будто тебе дарят букет эмоций из кактусов, репейника и крапивы. Токсичное и манипулятивное поведение отличить очень просто. У тебя возникает не раздражение, а психологическое насилие. В случае с манипулированием и токсичностью можно сказать, что люди с таким поведением часто проверяют на прочность границы других людей. Если они находят того, кем можно манипулировать и за чей счет ощущать свое превосходство, они с радостью будут это делать. А почему бы и нет, если жертва это позволяет? В большинстве случаев достаточно один раз не пойти на поводу того, кто применяет манипуляцию, и нарушитель границ сам оставит себя в покое, так как не получит того, что он хочет. Более сложная ситуация — если такой тип поведения используют близкие родственники. Решение то же самое — дать понять, что необходим баланс интересов, и твои собственные потребности не менее важны, чем то, что требует близкий человек. Один из вариантов — общаться реже. Прекращение общения или разрыв отношений — это самый крайний и наименее желательный способ разрешить проблему. Пассивная агрессия. Пассивная агрессия — Это разновидность токсичного поведения, когда враждебность, оскорбление и негатив не выражаются открыто, а как бы заворачиваются в красивый фантик из добрых намерений, комплиментов. Часто пассивная агрессия сопровождается улыбкой. Например, рисуешь ты классно, хотя не дотягиваешь до Эрмитажа. Хоть ты и коротышка, а у тебя это классно получается. Сбрасывать телефонные звонки, игнорировать письма, затягивать обещанные дела — все это формы пассивной агрессии. Пассивная агрессия проявляется там, где человек боится или по какой-то причине не может высказать негативные эмоции открыто, в том числе потому, что это противоречит этическим нормам и правилам морали. Например, подчиненные не выполняют указания начальника, которые считают бессмысленными, но не могут сказать об этом вслух. Учителя и преподаватели могут использовать сарказм, завуалированные высказывания в адрес учащихся. С другой стороны... Демонстративное прогуливание занятий также можно отнести к формам пассивной агрессии. Жаловаться другим, но не высказывать в лицо — тоже одно из проявлений пассивной агрессии. Пассивной агрессии много в семейных отношениях. Одних вынуждает агрессировать избегание чувства вины за неуважительное общение со старшим, других — страх потерять материальную поддержку. Пассивная агрессия широко распространена, потому что открытая агрессия в обществе не одобряется, считается крайне неэтичной, Но поскольку держать раздражение в себе трудно, она находит выход таким завуалированным способом. С пассивной агрессией можно справиться только если перестать делать вид, что ты не замечаешь скрытого негативного подтекста. Внести ясность в ситуацию, убрать двусмысленность, нам помогают те же техники, которые мы использовали в «Я-сообщении», назвать свои эмоции и задать уточняющий вопрос. Ты удивишься, какого числа проблем можно избежать, если просто называть вещи своими именами. Хоть ты и коротышка, а у тебя это классно получается. Мне было неприятно, что ты назвала меня коротышкой. Это был комплимент или ты хотела меня обидеть? Ой, да ладно, ты ничего не понял. Ты же маленького роста, на что тут обижаться? Пожалуйста, не называй меня так больше. В случае, когда человек не может прояснить агрессивное поведение самостоятельно, например, указать на пассивную агрессию учителю в школе или начальнику на работе, нужно прибегнуть к помощи посредника, родителя, классного руководителя, штатного психолога или сотрудника службы персонала на работе. Какими бы ни были причины, по которым другие люди нарушают твои личные границы, важно удержаться от расчеловечивания оппонента, предпринимая ответные меры. Расчеловечивание — это действие, при котором ты перестаешь видеть в противнике человека как целостную личность, у которой есть мечты, желания, достоинства, а не только недостатки. Расчеловечивая нарушителя, ты делаешь фокус только на негативном проявлении его личности и превращаешь его во врага или обидчика. Наказать обидчика, уничтожить врага намного проще. Это дает тебе дополнительные силы и смелость. Однако, когда мы говорим о защите личных границ, у нас нет цели уничтожить врага. Задача — обозначить свою территорию, не наживая врагов. Поэтому агрессивная защита границ с разрывом отношений и демонстративным прекращением общения — самый неэффективный и наименее желательный способ разрешить проблему. В первой главе ты отделял личность от действий и эмоций, выполняя миссию агента 00 ми и анализировал себя. Точно так же важно видеть целостную личность и в том, кто нарушает твои личные границы, чтобы, защищая свою территорию, самому не превратиться в агрессора. Чтобы удержаться от расчеловечивания, надо переключить восприятие и увидеть в нарушителе границ не злоумышленника, а того, кто допустил ошибку, выбрав неверный способ общения с тобой. В следующей практике мы потренируемся удерживать фокус человечности. Да, это может быть сложно. Сделав следующую практику, ты точно сможешь себя похвалить за то, что прокачал свои навыки эмпатии. Практика «Букет эмоций». В этой практике мы используем два навыка, которые нам помогали и раньше. Первый навык — разделять на части, второй — использовать метафору. Вернись к своему списку нерешенных ситуаций и нарушенных границ, которые ты составил в предыдущих практиках. Представь, что каждый раз, когда случается нарушение границ, ты получаешь букет из эмоций от человека, с которым это связано. Мысленно визуализируй эту композицию. Отпусти свою фантазию на волю. Как и в современной флористике, никаких ограничений по материалам нет. Может быть, ты получил красивую, но сухую экибану, а хотелось бы чего-то более живого. Букеты из кактусов, крапивы и репейника. Или образ будет смешанным. Душевные ромашки и полынь. Возможны любые варианты. Образ букета хорош тем, что сегодня он может быть одним, а завтра другим. Меняется состояние человека, меняются букеты эмоций, которые он дарит окружающим. Этот букет из эмоций как бы заслоняет собой того, кто нарушает твои личные границы. Ты видишь только букет и не видишь человека. Теперь представь, что весь негатив ситуации оказался собран в этом букете. Мысленно отодвинь его в сторону и рассмотри того, кто за ним. Вспомни наш тезис, что в каждом человеке есть хорошее. Что хорошего ты замечаешь в том, кто стоит перед тобой. Это могут быть личные качества, манера одеваться, навыки и умения. Далее приведу один пример — Запиши метафору и хорошие качества человека, которые ты заметил. Если некоторые позитивные качества ты уже выделил, работая над «я» сообщением, попробуй расширить этот список. Он может тебе пригодиться, если просьбу придется повторить. Нарушение границ как метафора. Какой букет эмоций ты получаешь? Нарушение границ, регулярное общение в позиции «с высока», уменьшительное обращение по имени, из-за которого я себя чувствую маленькой и беспомощной, считает себя вправе раздавать поручения, а не просить, предполагая, что все должно выполняться по умолчанию. Метафора букета. Вьющиеся розы, красивые цветы, но мелкие, и ползучие, как будто обвивают тебя и колются, хочется себя стряхнуть. Личность нарушившего границы. Что хорошего я могу заметить в личности нарушителя границ? Это человек хорошо образованный, однозначно умный и активный, Многого добился в жизни сам, благодаря напористому характеру. У него широкий круг общения, он постоянно с кем-то на связи. В сложных ситуациях держит удар и сохраняет лицо. Не идет на открытый конфликт, пытается быть доброжелательным. Сильная личность однозначно достоин уважения. Твои примеры — человек, нарушение, букет эмоций, хорошие качества, которые я замечаю. Перечисли их. Умение видеть целостную личность в человеке — чье поведение тебе нужно изменить, это настоящая суперсила, которая поможет тебе бороться с туннельным мышлением в виде негативного видения другого человека и ситуации в целом. Скоро нам этот навык снова пригодится. Какие мысли остались у нашей команды поддержки после прослушивания этого раздела? Узнаем прямо сейчас. Настя, меня очень удивляет, как люди сразу же слепо считают кого-то манипулятором, абьюзером и ставят на нем клейму. Ведь действительно... Одни делают это из добрых побуждений, а другие просто сами пережили травмирующий опыт. Очень важно видеть в людях людей и не воспринимать их как некую единицу, которую нужно побороть. Во время общения на тебе также лежит ответственность. Люди человечны. Они ничего не говорят или делают просто так. Каждый из нас и сам время от времени нарушает чужие личные границы, не придавая этому значения. Вадим. «Удивительно, но мне понравилось находить позитивные качества человека — который нарушил мои границы. Это лишний раз подкрепляло мою уверенность, что я хочу сохранить отношения с ним, и мне важно скорректировать его поведение. В некоторых ситуациях я определил для себя, что с человеком лучше будет либо прекратить общение, либо свести его к минимуму. Согласен, что нужно уметь видеть в том, кто нарушил твои личные границы, прежде всего человека, чтобы исправить ошибку в его поведении, а не уничтожать его. Буллинг, буллинг или травля — это неоднократно повторяющееся грубое и агрессивное нарушение личных границ, оскорбления или насмешки. Жертвой травли может стать любой. Часто жертвой оказывается случайный человек, и к нему у обидчика ничего личного, просто жертва удобна для достижения целей. У нее есть отличительное качество, к которому можно прицепиться, или это слабая личность, которая не дает отпор и будет реагировать так, как хочет агрессор. Травля осложняется тем, что нарушитель часто действует при собственной группе поддержки или на глазах у свидетелей. И в этом смысле травлю остановить сложнее, чем нарушение личных границ один на один. Если есть свидетели, агрессору сложнее изменить свое поведение, даже если внутренне он уже к этому готов. Он боится стыда и насмешка со стороны окружающих, которые могут его заклеймить слабаком, Боится потерять лицо и репутацию, если он остановит травлю в ответ на требование жертвы прекратить агрессию. Те, кто стремится к власти, используют слабых, за счет которых легко самоутвердиться, а толпа автоматически поддерживает уверенного, сильного, и никто не хочет оказаться рядом с аутсайдером. Это можно сравнить со стоп-краном в поезде. Стоп-кран уже дернут, но поезд не может остановиться, потому что его толкают вагоны, которые продолжают двигаться по инерции. Буллинг нельзя игнорировать. Если самостоятельно остановить не получается, нужно обратиться за помощью к родителям, учителям или школьному психологу. Огласка — один из важных способов противодействия буллингу. Не стоит лишать себя поддержки взрослых и страдать в одиночестве. Существует два вида буллинга. Неосознаваемое причинение эмоционального вреда жертве. Например, насмешки, которые кажутся шуткой. Такой буллинг возникает из разового случайного подкола и при одобрении окружающих всем стало смешно, становится систематическим. При неосознаваемом буллинге обидные слова могут говориться с улыбкой на лице, наигранно дружеским тоном. Как правило, в такой ситуации никто не задумывается об эмоциональных страданиях жертвы. Агрессор и окружающие считают травлю ерундой, не осознают, что обрекают жертву на кошмары и одиночество. Через много лет после травли могут мило приветствовать жертву, вспоминая былое как шутку и шалость. Сознательное причинение эмоционального вреда для утверждения собственной власти и превосходства. Травящий может это делать для повышения собственной самооценки и или для доминирования в коллективе. Здесь в ход идут оскорбления и агрессия. Травящим движет желание сделать жертве как можно больнее. Стыд, вина, отчаяние, страх, одиночество — вот те эмоции, в которых живут жертвы буллинга. Помнишь, какие реакции в теле вызывают эти эмоции? Напряжение, желание сжаться, закрыться или сбежать. В таком состоянии жертва теряет дар речи и попросту не может ничего возразить. Что же делать? Если ты столкнулся с травлей, выбери время, когда будешь спокоен и в безопасности. Проанализируй, с каким типом обидчика ты имеешь дело. Шутник, который не ведает, что творит, или сознательный агрессор? Шутник обычно не стремится подчинить себе других. Он оказался на сцене случайно. В целом, ему нравится общее одобрение и реакция на его подколы, но обычно у него нет репутации плохиша, и он способен понять, что шутка затянулась. В этом случае выйти из ситуации поможет конструктор «Я-сообщение», с помощью которого жертва сообщает о своих неприятных ощущениях и просит прекратить насмешки. Противодействие сознательному буллингу. Если тебе пришлось столкнуться с осознанной агрессией ради самоутверждения, увы, против этого вида травли не помогут разговоры об эмоциях. Также бесполезно просить обидчика прекратить. Агрессору безразличны эмоции жертвы, ему выгодно, чтобы жертве было плохо и больно, чтобы она была слабой, и с ее помощью можно самоутверждаться. Если раскрывать агрессору своих чувств и потребности, как мы делаем в полном «я» сообщении, то он будет использовать их как повод для новых издевательств. Если задира пускает в ход оскорбления, а ты зло отвечаешь, что тебе неприятно, или просишь прекратить, задира будет счастлив. Чем сильнее ты расстраиваешься, тем больше радости это доставляет агрессору. Выиграть в этой игре можно только не расстроившись, сохранив нейтральность эмоций, и не важно, что говорит обидчик, сохранить нейтральность эмоций можно, если быть стойким и отрастить толстую кожу. Вот еще три суперсилы, которые помогут тебе защититься от травли. Эти суперсилы — доброжелательность, согласие и уважение. Первое. Обезоруживающая доброжелательность. Чтобы остановить сознательный буллинг, надо говорить не о себе, а о том, кто тебя травит. Здесь ты говоришь не об эмоциях, а о отличных качествах твоего противника. Ты полностью опираешь на верхушку нашего треугольника «Личность, эмоции и действия», с которым ты познакомился в первой главе. Ты включаешь в себе маяк «Личность всегда хорошая» и ее намерения позитивны. и смотришь на агрессора в свете этого маяка. Да, ты все время говоришь о нем, но только хорошее. Умный, крутой, сильный, смелый. все, что сможешь вспомнить. Посмотри два примера диалогов, собранных далее. Ответная агрессия усиливает буллинг. Поток комплиментов охлаждает агрессию, потому что этому трудно возразить. Второе. Психология согласия. Еще одна суперсила человека со стабильной самооценкой. Отвечай согласием и не противоречь. Естественной реакцией на оскорбление обычно является ответ «нет». Оспаривание, попытка доказывать свою правоту, приводит к обратному эффекту и раздувает конфликт. Агрессию гасит согласие. Да, я знаю, я иногда ошибаюсь. Да, у меня есть недостатки. Спасибо за информацию. Мы это уже поняли. И прочее. Психология согласия хорошо описана в одноименной книге Роберта Чалдини. Психология согласия используется в айкидо — Суть айкидо — победить противника, не причиняя ему вреда. В айкидо нет ударов и противодействия. Если противник нападает, ты не отталкиваешь его, а тянешь на себя и отходишь в сторону. Срабатывают законы физики, и обидчик по инерции падает на землю. Используй это, если ты столкнулся с буллингом. Не противоречь агрессору. Ищи способы защиты через согласие. Тот, кто травит других — тоже совершает ошибку, выбирая неверный тип поведения. В подходе через доброжелательность мы не боремся, не искореняем и не наказываем, а корректируем ошибки. Третье. Уважение к противнику. Не опускайся на уровень оскорблений, сохраняй баланс. Эту суперсилу ты используешь, декларируя уважение фразой «Я буду вежлив с тобой, что бы ты мне ни говорил». Сравни два диалога. Реакция на буллинг, агрессия. травящий ты идиот жертва что ты сказала ты сама идиотка ответное оскорбление травящий ты урод жертва что это очень обидно чувство травящий да мне плевать жертва у тебя будут проблемы угрозы травящий ну конечно коротышка жертва я тебя выше опровержение замолчи «Требование!» еще одно слово и я тебе вмажу угроза травящий Говори что угодно, ты как клоун в этих шмотках. Жертва, да это крутые топовые шмотки, усекла? Опровержение. Травящий, ага, клоун. Жертва, перестань быть такой злой. Требование. Травящий, ненавижу рыжих. Жертва, а а, -а, -а! Реакция на буллинг, комплименты, согласие, уважение. Травящий, ты идиот. Жертва, думаешь, я идиот? Ну да, я иногда делаю глупости, это правда. Согласие. Травящий, да ты всегда тупишь. Жертва, окей. Okay. А ты умный, тебе повезло, комплимент. Травящий, да я такой. Жертва, ты крутой, комплимент. Травящий, спасибо, а ты нет. Жертва, да, мы это уже поняли, согласие. Видишь ли, мое настроение не зависит от того, считаешь ты меня крутым или нет. Я не расстроюсь, даже если ты будешь меня ненавидеть, окей? Okay? Манифест высокой самооценки. Травящий, э. -э, -э, -э Жертва. И я всегда буду вежлив с тобой. Уважение к противнику. Теперь ты видишь, что там, где используются комплименты, согласие и уважение, буллинг отступает. Травля не заканчивается сама по себе. Если ты не можешь справиться самостоятельно и по каким-то причинам боишься обратиться к родителям или учителям, существуют специальные службы помощи, горячие линии поддержки в трудных ситуациях, службы примирения в школах. Туда можно обратиться, если тебе нужна помощь и поддержка, которых ты не можешь получить дома или в школе. Практика моя — защита. Не каждый может прямо сказать обидчику, «Мне неприятно то, что ты говоришь. Перестань». Сделать это легче, мысленно надев костюм супергероя, от которого будут отскакивать слова недоброжелателей. Включи фантазию и подумай, каким бы мог быть этот костюм лично для тебя — Возможно, супергерой из любимого комикса, персонаж из любимой игры с какой-то суперсилой, герой аниме или персонаж, придуманный лично тобой? Будут ли это железные доспехи или нечто невесомое, как облако, смотрящее на всех сверху вниз? Будет это что-то устрашающее или что-то огромное и мягкое? Когда я сама думаю об этом упражнении, я представляю себе огромного надувного робота Бэймакса из одноименного анимационного сериала — белого и невесомого. Если бы в него летели снаряды ядовитых слов недоброжелателей, они бы сначала как бы проваливались в него, а потом скатывались на пол, не причиняя мне вреда. Теперь твоя очередь выбрать себе персонажа, в которого ты можешь мысленно перевоплощаться, чтобы через его суперсилу сохранять эмоциональную стабильность. После того, как ты выберешь своего персонажа-защитника, мысленно примерь этот образ на себя. Как изменились твои ощущения — Более продвинутая версия этой практики — надеть этот образ утром, выходя из дома, и попробовать прожить в нем целый день. Тебе не надо говорить словами своего супергероя, подражать его мимике, жестам и походке. Тебе нужно поймать ощущение защищенности, которое ты сможешь включать при необходимости защитить свои границы. Чтобы применять эту практику, тебе не нужно оказываться в ситуации травли. В жизни ты столкнешься с множеством ситуаций, когда тебе будет нужно чуть-чуть больше смелости и уверенности в себе. Образ супергероя поможет. Какие ощущения остались у Насти и Вадима от темы про травлю и от прогулки в костюме супергероя? Настя. Я никогда не сталкивалась с буллингом лично или просто не замечала его в свой адрес. Очень здорово, что так подробно описана система травли. Виновник не только обидчик — В процессе участвуют и окружающие, которые просто наблюдают, и ты сам, потому что неправильно реагируешь на действия задиры. Я придумала своего собственного супергероя, моего альтерэго. Было приятно проецировать его на себя. Правда, иногда немного неловко представлять себя в супергеройском костюме, особенно среди друзей, с которыми я общаюсь каждый день. Думаю, если часто использовать приём, это должно пройти со временем. Вадим, я сам не сталкивался с буллингом, Но жертвой может стать кто угодно и когда угодно, поэтому эта информация мне может пригодиться в будущем. Я сделал для себя вывод, что травля тоже может быть разрешена, если использовать правильную стратегию. Мне понравилось представлять себя в образе кого-то более сильного. Я выбрал персонажа из некогда популярной игры «Warcraft» — рыцаря в доспехах, использующего силу света, чтобы помогать слабым и наказывать злодеев. Убеждения и установки. На самооценку человека очень сильно влияют установки, которые он усваивает в течение жизни, особенно в период взросления. Установки — это фразы, которые определяют, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Например, многие из нас живут во власти установки «ошибаться плохо», хотя появлению многих великих открытий и полезных изобретений мы обязаны именно ошибкам. Еще одна коварная установка ожидания — Люди должны всегда поступать правильно. Теперь ты знаешь про быстрое автоматическое мышление, которое любит выдавать первое попавшееся правдоподобное решение за правильное. Поэтому понимаешь, что человек не всегда поступает правильно в силу естественных особенностей нашего мышления. Установки, которые влияют на нас наиболее сильно, мы получаем от родителей. Например, от мамы мне досталась установка все, что не делается к лучшему», которая мне много раз помогала поверить, Что и самая неприятная ситуация поможет чему-то нужному случиться. Источниками установок также могут стать другие родственники, крестные, частые гости в доме, школьные учителя, тренеры, руководители кружков и, конечно, фильмы, сериалы, блогеры и стримеры. Даже рекламный слоган, если он зацепит и запомнится надолго. Установки накапливаются в течение жизни, и хорошо бы разбирать их, как мы разбираем вещи в шкафах, избавляясь от того, что пришло в негодность или стало мало. Установки также приходят в негодность и устаревают. Что-то перестает быть актуальным по мере взросления человека, что-то утрачивает свою силу по мере изменений в обществе. Например, установка «стыдно не знать», часто повторяемая в школе, применительно к информации из конкретных учебников, мешает взрослому, потому что знать всего невозможно, а знания быстро устаревают». Другой пример. 20 лет назад считалось правильным работать на износ, а сегодня переработки считаются признаком неумения планировать свое время или признаком безответственного отношения к своему здоровью. Сделать ревизию установок особенно полезно в момент взросления. Это поможет укрепить самооценку и понять, почему ты реагируешь так или иначе в определенных ситуациях, действительно ли причиной раздражения является поведение других людей или так срабатывают внутренние установки. Составив список установок, ты, возможно, выделишь пару таких, на которые сможешь опираться при защите границ. Например, установка «Лучший враг хорошего» помогает мне, когда кто-то обесценивает мой выбор, говоря, что он не идеален и можно было сделать лучше. Ревизию установок мы и займемся в практике далее. Практика «Разгрузи чердак». Чтобы освободить себя от ненужных правил и обязательств, вызывающих недовольство собой и чувство вины, Составь список из десяти, можно больше, утверждений, которые управляют твоей жизнью. Это могут быть пословицы, поговорки, высказывания близких людей, цитаты, афоризмы, данные кому-то обещания и прочее. Например, девочки не знакомятся первыми, мужчины не плачут, я — последняя буква алфавита, молчи, за умного сойдешь и прочее. К каждому утверждению задай пять вопросов. Первое. Так ли это в жизни на самом деле? Второе. «Положительно ли это влияет на мою психику?» «Третье. Помогает ли достичь того, чего я хочу?» «Четвертое. Предупреждает ли конфликты с другими?» «Пятое. Предупреждает ли конфликты с самим собой?» Если на три из пяти вопросов ты ответил «нет», то это разрушающее утверждение. Подумай, можешь ли ты от него отказаться? Какие из внутренних запретов, накладываемых на тебя разрушающими установками, ты можешь отменить?» Как можно изменить установки так, чтобы при проверке они давали ответы «да» по всем пунктам? Теперь запиши в таблицу минимум пять твоих собственных установок, оцени и проанализируй их. Какие выводы ты можешь сделать? Таблица установок вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. В примерах, которые приведены в таблице, первая установка «Помогающая», хотя не про все жизненные ситуации можно однозначно сказать, Что они к лучшему? Эта установка помогает преодолевать разные жизненные неурядицы. От второй установки не просто можно, а нужно, без сожаления, отказаться. Может так случиться, что, определив мешающие установки, ты не сможешь отключить их сам. Тогда можно обратиться к специалисту-психологу или психотерапевту. Проделав эту предварительную работу, ты придешь за профессиональной помощью уже подготовленным, Так ты сэкономишь деньги и время. К тому же психологи и психотерапевты обычно любят клиентов, которые активно участвуют в познании самих себя. Это делает работу более продуктивной. Как прошла работа с установками у наших ребят? Настя. Многие установки я беру от людей, которых уважаю и ценю. Мои противоречат друг другу. И мне кажется, что у меня еще недостаточно опыта, чтобы выбрать одну. Например, моя мама считает, что девушка должна быть мягкой, податливой, нежной, А герои фильмов, которые мне нравятся, убеждены, что девушка не должна подстраиваться под других и прочее. И часто мне приходится выбирать. Не все установки полезны. Многие мне приходится соблюдать, потому что это контролируют мои родители. Многие мне навязали, и я думаю избавиться от них в будущем. Разрушающих установок оказалось больше, чем я предполагала. Три из шести не нужны. Например, установка, которая говорит мне, что образование важнее личной жизни, оказалась разрушающей. Вадим, я открыл для себя, что установки могут влиять на жизнь человека. Оказалось, что у меня есть и негативные, которым я следую, иногда даже не задумываясь. Я нашел таких целых четыре. Их нужно убрать из моей жизни. Одна из них — говорить о своих проблемах, нытье. Носить все в себе, блокировать эмоции совсем не полезно. Такая установка мне никак не помогает быть в равновесии с собой или окружающими и достигать своих целей. С удовольствием избавлюсь от нее. Самооценка. Я себе нравлюсь. Мы с тобой говорили, как пользоваться «я-сообщением» для выстраивания личных границ. Однако есть нечто, что в сочетании с «я-сообщением» сделает тебя практически неуязвимым супергероем, чьи границы всегда под надежной защитой. Это нечто самооценка. Как понятно из самого слова, самооценка — это то, как ты оцениваешь себя сам. Это фундамент, на котором строится твоя личность. Нормальная самооценка — это понимание одновременно своих и сильных, и слабых сторон. Человека с нормальной самооценкой не бросает в крайности от «я хороший» до «я ужасный», из-за собственных мыслей или потому, что кто-то негативно отозвался о его выборе одежды, работы, партнера и прочее. Тем более в главе про эмоции мы говорили, что негатив в адрес других прежде всего показывает, что у человека нарушена какая-то потребность, и дело вовсе не в тебе. Есть такая фраза «обиженный хочет обидеть, счастливый осчастливить». Если тебя кто-то обижает, это не значит, что ты плохой. Это значит, что внутри у обидчика сидит его боль, и он пытается ее сбросить, изливая на других. Человек похож на кувшин. Чем он наполнен, то из него и выливается. Из раздраженного и обиженного льются злость и обида. Из того, кто счастлив, льется радость и счастье. Печальный и несчастный изливает в мир свою печаль. Если так случилось, что кто-то отпускает негативные комментарии в твой адрес, так становится заметна его проблема, а не твоя. А на этот счет тоже есть хорошая фраза — То, что человек говорит о других, больше всего говорит о нем самом. Пять принципов Милтона Эриксона Американский психиатр и психотерапевт Милтон Эриксон выделил пять принципов, которые сейчас известны как «звезда Эриксона» и активно используются в коучинге, чтобы помогать людям достигать своих целей и раскрывать свой потенциал. «Я хочу тебя с ними познакомить», Это может стать хорошей отправной точкой для создания твоей собственной нормальной самооценки. Первое. Со всеми все в порядке. Со всеми все в порядке, а значит, и с тобой тоже. В порядке не значит, что люди идеальны и лишены недостатков. Иметь сильные и слабые стороны одинаково нормально. Нужно принимать людей такими, какие они есть. Второе. У людей есть ресурсы, чтобы добиться успеха. У нас гораздо больше внутренних ресурсов, чем мы думаем. и достаточной энергии и времени, чтобы сделать то, что хочется. Нужно лишь подумать, как лучше всего этим распорядиться. Третье. Все люди действуют с позитивными намерениями. Даже если позитивные намерения не очевидны, их можно обнаружить, если задастся такой целью. Четвёртое. Люди делают все, что в их силах. Каждый день люди делают наилучший выбор из возможных, опираясь на то, что они знают о жизни на данный момент. Пятое. Перемены неизбежны. Как бы ни было трудно, мы учимся, растем и меняемся. Так желудь превращается в дуб. Как собрать нормальную самооценку? То, как ты думаешь о себе, влияет на твою жизнь. Пять принципов позитивного видения Милтона Эриксона — это то, что удобно держать в фокусе, формируя свою самооценку. Чтобы собрать себе нормальную самооценку, надо осознать свои положительные качества — Вернись к практике зеленые зеркала» из первой главы и прочти еще раз, какие хорошие качества ты писал о себе самом и какие увидели в тебе твои друзья. Вспомни, какие были ассоциации с растениями. Осознать, что тебе в себе не нравится и за что ты себя критикуешь, что из этого тебе действительно мешает жить, что можно принять, а что исправить, у кого попросить помощи, если не можешь сделать это сам. Обычно, когда человек стремится к идеальности, он хочет приблизиться к некоторой усредненной общей модели хорошего человека. В этом случае он станет таким же хорошим, как и миллионы хороших людей на планете. А теперь подумай вот о чем: В нашем мире дороже стоит уникальное. Если ты считаешь, что чем-то хуже других и тратишь слишком много сил, чтобы дотянуть до средней планки, возможно, тебе стоит посмотреть на вещи иначе, и сделать своей уникальностью и ценностью какое-то свое несовершенство. Давай посмотрим на примеры. Еще недавно было невозможно представить на подиуме модели с инвалидностью, пожилых моделей, моделей с избыточным весом, с пятнами на коже, витилиго. Сегодня весь мир знает Винни Харлоу, модель с витилиго. Кармен де Лерифича, модель, которой больше 90 лет. Софию Хирау, модель с синдромом Дауна. Тесс Холлидей. Модель с весом более 150 килограмм. Всех их объединяет уверенность в себе и нормальная самооценка. Как только ты придешь к своей нормальной самооценке, то перестанешь раздражаться из-за чужих неуместных комментариев. Ведь ты хорошо себя знаешь, и чужие колкие слова не могут изменить твоего мнения о себе. Вот блиц-тест на самооценку. Люди рядом смеются. Твоя реакция? У них какая-то радость. Наверное, у меня что-то не в порядке, и они смеются надо мной. Если ты выбрал второй вариант, тебе точно нужно поработать над своей самооценкой. Счастье и хорошее настроение человека со стабильной самооценкой не меняется под влиянием мнения других людей. Нормальная самооценка выражается фразой «Со мной все в порядке. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Моё счастье не зависит от чужих высказываний обо мне». Человек с нормальной самооценкой все время находится в состоянии познания и здорового интереса к миру и себе, Ты не начинаешь переоценивать свою личность с позиции «хорошо» или «плохо» каждый раз, как кому-то захочется поставить под сомнение, как ты одеваешься, что ты ешь и прочее. Ты не начинаешь оправдываться, давать объяснения и обещать что-то исправить в себе каждому, кто видит мир по-другому. Вот тебе еще одна метафора. Представь, что неожиданно начался дождь среди ясного неба. Нормальная самооценка — это зонт, который ты постоянно носишь с собой и раскрываешь в непогоду, Под зонтом тебе не страшно намокнуть. Дождь не рушит твои планы, не портит настроение. Другой вариант — ты под дождем без зонта. Ты весь вымок и замерз. Ты ругаешь дождь, требуя, чтобы он прекратился. Настроение испорчено, ты больше не хочешь делать то, что собирался. Так и с нашей самооценкой. Чужие слова вокруг — это дождь. Ты можешь раскрыть воображаемый зонт, и в большинстве случаев слова тебя не заденут. Люди могут выражать свое мнение — но ты не обязан подстраиваться под желания других. Менять поведение других сложнее, чем раскрыть зонт самому. Если ты будешь уверен в себе, тебе нужно будет принимать меры и отстраивать границы только когда дождь настолько силен, что зонт не справляется. Это случается не очень часто. Если же ты болезненно реагируешь на каждую каплю, то рискуешь превратиться в вечного пограничника, постоянно говорить людям, что они неправы, и пытаться исправить их поведение. Поначалу этот путь кажется привлекательным, но в долгосрочной перспективе он ведет к одиночеству. Ты уже много знаешь про себя, прослушав до этого места и проделав множество упражнений. Попробуй сформулировать свое жизненное кредо, каким ты себя видишь. Это и будет твой зонт. Слово «кредо» в переводе с итальянского значит «я верю». Сформулируй, на какие идеи ты опираешься в жизни, во что веришь и, что немаловажно, какие слабости ты замечаешь у себя. Практика моё жизненное кредо. Возможно, тебе не просто осознать то, что изложено ранее. Давай используем письменные практики и сформулируем твою жизненное кредо. Оно будет состоять из трёх частей: что питает мой интерес к жизни и наполняет радостью, в чём мои слабости и ошибки, какие преимущества я получаю благодаря моим слабостям и ошибкам. Формулировки должны быть краткими, чтобы их было легко запомнить и при случае озвучить. когда нужно сказать о своих принципах и обозначить личные границы. Вот как составила бы своё жизненное кредо «я сама». Что определяет и питает мой интерес и радость к жизни? Мне важна свобода делать так, как я хочу сама. Мне важно самой распоряжаться своим временем. Я люблю эксперименты, люблю действовать спонтанно, смешивать форматы, создавать новое и получать нешаблонные сочетания. Это меня радует и вдохновляет. Не страшно, если не получается идеально с первого раза. Так я получаю новый интересный опыт. В чем мои слабости и ошибки? Как человек спонтанный, я часто действую по интуиции и руководствуюсь эмоциями. Мне нужен план не для того, чтобы следовать ему, а чтобы более умеренно импровизировать на его основе. Не люблю действовать по инструкции, поэтому там, где можно, люблю идти своим путем, и поэтому, бывает, ошибаюсь. Я ценю свои ошибки. Благодаря им я могу... Благодаря моей спонтанности я бывает сворачиваю не туда и делаю многие удивительные открытия и наблюдения. Ошибаться и пробовать снова, чтобы находить новое и интересное вот мой девиз. Благодаря ошибкам я живу более ярко и разнообразно. Они делают мою жизнь интересной и другим не скучно рядом со мной. Теперь твоя очередь заполнить все три блока. Человеку, который хорошо понимает себя, не надо бояться нарушения личных границ. После того, как напишешь, произнеси весь текст вслух и при необходимости поправь фразы, чтобы было легче говорить. Читай это утром и вечером, стараясь запомнить. Так тренируется автоматизм, который запустит нужную фразу в нужный момент благодаря нашему быстрому мышлению. Надеюсь, что после прослушивания этой главы ты еще лучше понимаешь себя и знаешь, как отстаивать свои интересы и потребности в общении с другими людьми, а также как регулировать эмоции. Вернись к первой практике этой главы. Посмотри, как ты оценил уровень интереса к жизни, радости, раздражения и печали. Изменились ли они сейчас? Как у вас прошла работа над своим кредо? Давай посмотрим, как справились с этим Настя и Вадим. Настя, мне особенно откликнулся блок про усредненность, стремление к чему-то обычному, как у всех. Немного трудно было сформулировать свое кредо, но решила, что будет так. В жизни нет ничего невозможного. Есть только неправильно подобранные комбинации. Мне понравился блок задания, я ценю мои ошибки. Может казаться, будто ошибка отбросила тебя назад, но на самом деле обдумывание совершенно предотвращает повторение негативного опыта. Вадим, кажется, мне нужно поработать над самооценкой, потому что на меня слишком сильно влияет общественное мнение. Было интересно составить свою жизненное кредо, найти преимущество в своих ошибках, признаться себе в своих слабостях. Моё кредо — что бы ни случилось, не опускать руки и не отчаиваться. Иногда я долго не решаюсь начать из страха перед ответственностью, но зато я ничего не делаю спустя рукава и приложу все усилия, чтобы не подставить другого человека. Давай поблагодарим нашу команду за их поддержку и готовность поделиться своими ощущениями. Тем временем мы подошли к заключительной главе, в которой поговорим, как создавать мосты связи с другими людьми. Ведь именно от этого зависит реализация твоих потребностей, интересов и, в широком смысле, твоя успешность во взрослой жизни. Глава 4. Мосты. Люди забудут, что вы сказали или что вы сделали, но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать. Майя Энжелоу. «Зачем тебе другие люди?» Приветствую тебя в заключительной главе, мой дорогой слушатель. Мы будем говорить о мостах, а именно о том, как строить связи с другими людьми. Зачем нам это нужно? Во-первых, чтобы не чувствовать себя одиноко. Ты помнишь, что одиночество — один из главных источников страха и печали, который уменьшает нашу самую важную движущую силу интерес к жизни. Во-вторых, развитие возможно только через объединение усилий людей. Один человек — Может сложить бумажный самолетик, но построить настоящий самолет можно только силами группы людей. Если ты будешь работать по найму, то, возможно, будешь использовать работу других для выполнения своих задач, либо делать то, что будет нужно другим для выполнения их работы. Если ты выберешь путь предпринимателя, для развития твоего бизнеса тебе будет нужна команда. Если выберешь индивидуальную занятость или фриланс, нужно будет строить отношения с твоими заказчиками. Если захочешь вырасти профессионально, тебе нужны будут учителя, наставники, авторы курсов и книг. В конце этой главы мы затронем такую важную вещь, как смысл жизни. Забегая вперед, скажу тебе уже сейчас, что великие мыслители считали, смысл жизни человек находит в том, что он делает для других. У тебя есть все шансы построить надежные мосты, стать успешным и счастливым человеком, ведущим осмысленную жизнь, если ты замечаешь эмоции и потребности как свои, так и других людей. Сила слабых связей. Хочу тебя познакомить с таким понятием, как сила слабых связей. Оно пришло к нам из социологии и означает важность и ценность несильных или неочевидных связей между людьми. Понятие сила слабых связей введено исследователем Марком Грановектором в его статье «The Strange of Weak Ties» в 1973 году. Такие отношения имеют менее интенсивный или близкий характер, чем связи между родственниками или близкими друзьями. Они могут включать знакомых, коллег, случайных людей. Сила слабых связей — это один из аргументов, почему полный разрыв отношений и демонстративный отказ от общения с кем-либо очень нежелателен. Чем шире твоя сеть слабых связей, тем выше твои возможности по достижению твоих целей. Вот в чем сила слабых связей. Доступ к новой информации — Через слабые связи ты получаешь доступ к информации, ресурсам, знаниям, контактам, которых нет у тесно связанных с тобой людей. Расширение круга общения. Слабые связи позволяют встретить новых людей с разным опытом и мировоззрением. Возможности для карьерного роста. Слабые связи могут быть источником информации о работе, вакансиях и возможных контактах для профессионального развития. Распространение информации и идей. Через слабые связи ты можешь рассказать о себе и своих идеях на более широкую аудиторию. Самый яркий пример силы слабых связей — социальные сети. Там в списках друзей есть не только те, с кем ты близко общаешься или хотя бы лично знаком в реальности, но и люди, которых ты никогда не встречал лично. Силы слабых связей также обладают различные сообщества по интересам — оффлайн или онлайн. Обрати внимание, снова нам встречается эмоция интереса, которая нужна для объединения людей. С помощью тематических групп в социальных сетях люди ищут врачей или другую помощь, находят попутчиков для путешествий, отыскивают желающих купить что-то в складчину по более низкой цене, находят сотрудников или работу. Все это примеры реализации силы слабых связей. Слабые связи позволяют тебе охватить гораздо больший круг поиска для реализации твоих потребностей и интересов. Ценность близкого круга. Удивительно, Но часто мы в меньшей степени ценим именно самый близкий круг общения — родителей, братьев и сестер, друзей. Общаясь с ними, мы не так тщательно подбираем слова, можем быть более резкими и категоричными, нарушать границы. Впрочем, они поступают так же. Почему так происходит? Дело в том, что человек больше ценит то, что он получил, приложив усилия. Это вызывает у него больше радости, чем то, что он имеет просто так. Мы говорили с тобой об этом во второй главе применительно к эмоции радости. Так и для удержания связи с людьми из близкого круга нам обычно не надо прилагать усилий, и поэтому мы как будто бы ценим их меньше. К слабым связям мы относимся более бережно, потому что эти контакты нужно найти, договориться и поддерживать общение по нашей инициативе. В близком кругу нам не требуется прилагать таких усилий. Нас любят и принимают такими, какие мы есть. Однако люди из близкого круга общения — Ценны для нас тем, чего нету слабых связей. Это любовь, принятие и эмоциональная поддержка. Любовь — это больше, чем эмоция. Она возможна только между близкими людьми. Она достойна того, чтобы посвятить ей заключительный раздел этой аудиокниги, что мы и сделаем. Безусловное принятие — это признание ценности человека со всеми его достоинствами, недостатками, эмоциями и опытом, Это также готовность воспринимать другого человека без осуждений, предвзятости или завышенных ожиданий от него. Безусловное принятие помогает создавать доверие и открытость в общении с близких людей. Эмоциональная поддержка — это способность откликаться на эмоции другого человека, разделять и не обесценивать его эмоции, интересы и радости, давать ему опору, чтобы справиться с негативными эмоциями. Слабые связи — Помимо преимуществ, также несут с собой и дополнительную необходимость быть осмотрительным и осторожным, с кем и какой информацией ты делишься. В социальных сетях можно встретить критику, хейт, кибербуллинг, оценочные и неэтичные суждения. В близком кругу ты можешь полностью доверять людям и рассчитывать на их любовь, дружбу, принятие и поддержку. Если этого не происходит — Оптимальное решение будет не разрывать отношения, но общаться с таким человеком реже и только по необходимости, сохраняя слабые связи. Близкий круг общения — это твой бесценный ресурс, на который ты опираешься в реализации своих потребностей и интересов жизни. Космическая практика — моя Вселенная. Представь, что ты — центр своей собственной Вселенной. В ней есть звезды и планеты, которые находятся ближе или дальше от тебя, Возьми ручку и назови звезды и планеты именами людей твоего окружения. вписывай родственников, друзей и знакомых, тех, кого ты знаешь. В зависимости от того, насколько ты с ним близок, планеты будут находиться ближе или дальше от твоего «я-центра». Хорошо подумай, кого бы ты мог назвать своими взрослыми друзьями помимо родителей? Почему это важно? Родители и другие взрослые, с которыми у тебя хорошие отношения, это твой личный круг безопасности. Так бывает… что говорить с родителями не всегда комфортно, могут мешать страх непонимания или желание оградить любимых людей от лишних проблем. В этом случае тебе может помочь совет других взрослых, которым ты можешь доверять. Возможно, это будет твой школьный учитель, наставник или тренер. Это обязательно должен быть опытный взрослый, в жизни которого наверняка уже накопилось много историй. Обсудить то, что тебя волнует с кем-то еще, это умение просчитывать разные риски, узнать, как бывает, Увидеть ситуацию глазами другого с большим жизненным опытом. Ты не будешь выглядеть слабым. Напротив, это будет очень взрослый поступок. Конечное решение останется за тобой. Если у тебя обширный круг контактов, дорисуй недостающие планеты. Выбирай тех, кого ты лично знаешь. Виртуальные друзья тоже подойдут, если с ними ты общаешься достаточно часто. Теперь давай спросим, что показалось интересным в этой теме нашей команде поддержки. «Настя, меня поразило, что люди часто относятся пренебрежительно к своим близким. Раньше не замечала этот парадокс, но теперь очень удивилась. Я поняла, что так же поступаю со своими родственниками, например, могу долго отвечать на сообщения или злиться по пустякам. Я также поняла, что из всех моих близких взрослых самый важный человек — моя мама. Безусловно, мне повезло. Я осознала, что не могу представить другого взрослого на ее месте». Я сделала упражнение и заметила, что у меня не очень широкий круг близких людей, которым я действительно доверяю и которыми очень дорожу. Но мне не кажется, что это плохо. И теперь я понимаю, почему так дорожу быстрыми и поверхностными контактами. Однажды я услышала фразу «Люди больше хотят того, что не могут получить». Теперь я чаще задумываюсь о ней. Вадим. Практика не заняла много времени, но заставила меня вспомнить о моем близком круге общения. Я подумал… Здорово, что я не одинок, что всегда можно кому-то обратиться за помощью. Невольно сделал для себя вывод, что нужно чаще контактировать со своим близким кругом, чтобы поддерживать связь, и что нужно расширять свои слабые связи, в них определенно есть ценность. Здравствуйте, меня зовут... В предыдущей главе мы учились защищаться, когда кто-то инициирует общение, которое тебе неприятно. Когда мы говорим о мостах, в том числе и о расширении нашей... Все эти слабых связей и инициатива начать общение находятся в твоих руках. Многие люди, выросшие и ставшие взрослыми, живут во власти правила «не разговаривай с незнакомыми», которые в детстве твердили нам родители. Маленьким детям это правило нужно для их безопасности, но многие люди так и продолжают ему следовать, блокируя создание слабых связей, а значит, и ограничивая свои возможности преуспеть в самых разных сферах жизни. В какой момент тебе становится безопасно разговаривать с незнакомыми людьми? В тот, когда ты научился обеспечивать свою безопасность. Например, ты умеешь оберегать свои границы и можешь вовремя сказать «Нет, спасибо, мне это не нужно». Ты осознаешь момент, когда общение с незнакомцем начинает доставлять дискомфорт и можешь его прекратить, уйти, сославшись на занятость, убежать, в конце концов. Маленькие дети этого сделать не могут, поэтому им не стоит разговаривать с незнакомцами. а для взрослых это открывает новые возможности для личного развития. В прошлом существовали более строгие правила общения, кто и с кем должен заговаривать первым. Например, девушки не должны были первыми знакомиться с мужчинами. В дореволюционной России, согласно интикету, незнакомые люди должны были быть представлены друг другу и не могли знакомиться сами. Сейчас эти правила уходят в прошлое. Рекомендации нужны только для новых членов профессиональных объединений — В личном общении современные люди могут знакомиться совершенно свободно. Ты стал взрослым. Ты можешь разговаривать с незнакомцами. В этом разделе ты узнаешь, как сконструировать фразу для комфортного начала разговора. Приветствие. В зависимости от сообщества, в котором ты оказался, ты можешь использовать официальные аналоги. «Здравствуйте», «Добрый день» или менее формальное «Привет». Имя — это важно. После приветствия назови свое имя. Используй вариант имени, который тебе будет комфортно слышать в обращении и который лучше всего подходит к ситуации. Если в неформальном кругу сверстников возможно использовать сокращенные варианты, например «Привет, я Маша», то, приходя на собеседование, уместнее назвать свое полное имя. «Здравствуйте, я Мария Иванова». Полное имя, как в документах, возвышает, делает более солидным, дистанцирует от других. Человек, к которому обращаются по имени-отчеству, важная персона. Например, так обращаются к учителям или врачам. Сокращенная форма имени уменьшает дистанцию. Так общаются одноклассники, однокурсники и коллеги в демократичных коллективах. Так представляются спикеры, которые хотят быть ближе к аудитории. Твоя роль в социуме. После приветствия и имени принято добавлять несколько слов о себе. Чаще всего говорят о роде занятий, об учебе, работе или хобби. Почему так? Потому что люди — социальные существа. Цивилизованное общество — вещь упорядоченная, поэтому о человеке в первую очередь судят по тому, какую роль в этом общем порядке он занимает и соответствует ли она существующему представлению о норме. Например, взрослые, которые, представляясь, говорят, что не временно без работы — Чувствует себя обычно неуютно, потому что нормальным для взрослого считается иметь работу. Люди, которые хотят повысить свою значимость в глазах других, добавляют статусов и наград. кандидат или доктор наук, лауреат премий, победитель олимпиад, чемпион и прочее. Представление меняется в зависимости от окружения. Например, среди любителей роликовых коньков странным будет представление «Привет, я Вася, победитель олимпиады по химии». Куда более уместно сказать «Привет, я Вася», «Моя тема фрискейт» на роликах с пяти лет или «Привет, я Вася, я новичок, очень хочу научиться кататься на роликах». Главная идея та же, что и в предыдущем разделе — обратить внимание на общность и показать, что ты не случайно попал в это сообщество. Два факта о себе. Рассказывать о себе чуть больше нужно, чтобы не быть темной лошадкой. Человеку, о котором мало что известно, сложно доверять. Основы доверия составляют открытость и прозрачность. Но не торопись откровенничать, если для тебя это сложно и не свойственно. Далее будут подсказки для тех, кому сложно заводить новое знакомство. Как мы говорили во второй главе, неизвестность порождает страх. С тем, о ком почти нет информации, люди будут общаться с осторожностью. Если о тебе ничего не известно, у людей нет понимания, с какими вопросами к тебе приходить. Дополнительная информация — это те крючочки — за которые можно зацепиться для продолжения разговора. Они скрепляют связи между людьми. Однако не нужно рассказывать о себе все, что приходит в голову. Выдавая информацию осмысленно. Бездумное разбрасывание информации не на пользу. Это делает тебя уязвимым, провоцирует вопросы, на которые ты, возможно, не захочешь отвечать. В книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» американский телеведущий Ларри Кинг Дает хороший совет выбрать два факта, которые ты хочешь, чтобы люди знали о тебе. Сам Ларри любил рассказывать, что он еврей и родился в Бруклине. Ты тоже заранее подумай, какие два факта о тебе ты бы хотел, чтобы знали другие. Кстати, если у тебя есть какая-то заметная проблема, витилиго, пятна на коже или заикание, это полезно озвучить в рамках этих двух фактов. Так ты продемонстрируешь открытость и снимешь невысказанные вопросы фразами «У меня витилиго», «Эти пятна на коже, они с рождения» или «Я заикаюсь, когда сильно волнуюсь, но обычно мне это не мешает». Почему фактов нужно всего два? Даже если у тебя много талантов, люди не запомнят много информации. Двух фактов о себе достаточно для одного разговора. Если хочешь поделиться чем-то большим, оставь новые факты для следующего раза. В целом... У людей в эпоху информационных перегрузок довольно короткая память. Тебе надо быть готовым, что даже эти два факта придется повторить несколько раз, прежде чем их запомнят и начнут ассоциировать с тобой. Не жди, что все, что ты скажешь, запомнят с первого раза, и не бойся повторять. В любом виде деятельности чаще всего преуспевает не тот, кто больше всех знает и умеет, а тот, кто может объяснить другим, что именно он знает и умеет делать хорошо. Комплимент — И вопрос собеседнику. Для первого знакомства имени, социальной роли и двух фактов будет достаточно. Завершить первое представление лучше всего комплиментом своему собеседнику. После комплимента уместен вопрос, ради которого ты начинаешь знакомство. Практикуйся, чтобы не волноваться. Начинать общение с новыми людьми всегда волнительно. Чем выше социальный статус человека, его известность или от него зависит успех твоего дела, тем сложнее сделать первый шаг. Хорошие новости. Навык общения тренируем регулярной практикой. Тренируйся как можно больше, и страх отступит. Прослушай еще раз раздел о страхе из второй главы, это тебе поможет. Для практики в качестве собеседника можно встать перед зеркалом и говорить со своим отражением. Этот способ удобен тем, что ты будешь тренироваться смотреть собеседнику в глаза. Да, и почему бы не поговорить с хорошим человеком? Практика кратко обо мне. Используя блоки, описанное ранее, составь свое представление для двух кейсов. Можешь взять и свою собственную реальную ситуацию для примера. Подойди к зеркалу и несколько раз проговори текст представления вслух». При необходимости подкорректируй слова. Кейс 1. Ты пришел на день открытых дверей компании, в которой хотел бы работать и хочешь лично познакомиться с HR-менеджером. Приветствие. Твое имя, социальная роль, два факта, которые ты хотел бы о себе рассказать. Комплимент и вопрос. Здравствуйте, меня зовут Иван Иванов. Я студент четвертого курса факультета психологии лучшего вуза нашего города. Моя специализация — влияние баланса работы и личной жизни на эффективность труда. На прошлой неделе я работал волонтером на крупнейшей HR-конференции, поэтому в курсе последних HR-трендов. Мне очень понравилось то, что вы сейчас рассказывали о компании. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас стажировки для студентов? Твой вариант. Кейс два. Ты едешь на недельный тематический лагерь, связанный с твоим увлечением. Тебе нужно представиться соседу по комнате. Привет, я Элли. У меня свой блог про необычную еду. Я пробовала протеиновый батончик из сверчков. Я делаю классные рилсы. А у тебя клёвый рюкзак. Первый раз в этом лагере. Твой вариант. Какие эмоции ты испытывал в каждом случае, когда думала о необходимости первым начать разговор с незнакомым человеком? Как изменились твои ощущения после тренировки приветствия перед зеркалом? Вот какие впечатления от работы над приветствием у Насти и Вадима. Настя. Раньше не замечала, что говорила о себе два факта. Иногда получалось чуть больше. Еще никогда не задумывалась про комплимент. Это очень полезно. Я уже тренировала приветствие раньше, поэтому сейчас мне проще. но я помню, что в первое время мне было очень неловко приветствовать пустоту или рыбок. Особенно было забавно, когда я стояла перед зеркалом. Поработав над приветствием, я стала чувствовать себя увереннее. Вадим, инициировать разговор с незнакомым человеком, как правильно представиться, это была очень полезная практика. Все тесно связано с повседневной жизнью и может пригодиться в реальных ситуациях. Я понял, что инициировать диалог с кем-то не так уж и трудно, Нужно лишь уметь себя правильно представить. Интерес и активное слушание. Если в защите границ тебе было важно говорить о собственных потребностях, то для строительства мостов нужно замечать потребности других. И в этом нам снова поможет эмоция интереса, на этот раз выраженная в виде техники активного слушания. Вот из чего она состоит. Поддерживай зрительный контакт. Тебе придется вынырнуть из телефона. Смотри в лицо собеседнику, время от времени кивай головой в знак поддержки, согласия и одобрения его слов. Второе. Не перебивай. Даже если все понятно до конца фразы и страшно хочется сказать что-то свое, дослушай. Третье. Будь как эхо. Дословно повтори последние слова собеседника, но с вопросительной интонацией. Четвертое. Перефразируй. Кратко повтори суть сказанного собеседником, начав со слов «Правильно ли я понял тебя, что...» Пятое. Называй эмоции собеседника. Начинай предположение с описания эмоций собеседника. Кажется, ты очень этому рад. Мне показалось, что ты расстроен. Могу ошибаться, но мне послышалось удивление в твоем голосе. Шестое. Начинай ответ с согласия. Даже если ты не согласен с сутью сказанного, ты можешь согласиться с фактом наличия другого мнения и начать ответ фразой «Да, конечно, такое мнение существует». Затем... Продолжи разговор, обращая внимание на альтернативное мнение, но не опровергая сказанного собеседником. Седьмое. Задавай уточняющие вопросы. Беседу ведет тот, кто спрашивает. Так он получает нужную информацию, на основе которой будет строиться взаимодействие. Фразы неуверенности и вопросы важны, когда ты начинаешь отвечать, потому что, говоря о другом человеке, а не о себе, ты наверняка не знаешь его мыслей. Однажды мой хороший знакомый произнес такую фразу. «Я был в Питере и ходил в Эрмитаж, чтобы посмотреть, как там уложен паркет. До этого момента была уверена, что ходить в Эрмитаж можно только с одной целью — полюбоваться на произведения искусства. Но оказалось, существуют люди, которые ходят туда, чтобы рассмотреть полы. После объяснения идея выглядит не такой уж странной. По паркету Эрмитажа ежедневно ходит большое количество людей — Значит, качество музейного паркета можно принять за эталон и при ремонте собственной квартиры. Делай паузы и не договаривай за человека. Так ты получаешь шанс услышать самое ценное, что может стать зацепкой для начала вашего общения. Задавай вопросы, формулируй их так, чтобы твой собеседник мог ответить более развернуто, а не только «да» или «нет». Поддержка — один из способов проявления интереса. Выражая поддержку, ты показываешь… что тебе интересны мысли и идеи твоего собеседника. Поддержка — один из лучших строительных материалов для мостов. Случалось ли тебе столкнуться с такой ситуацией, в которой ты делишься своей новой идеей, а тебе отвечают, что она так себе? Лучше было бы сделать все иначе, и вообще всех, кто пробовал нечто подобное, до тебя постигла неудача. У человека, который слышит, такое, опускаются руки. Критикующий, конечно, действует из лучших побуждений даже знает, как сделать лучше. Но попробуй представить, что будет дальше. Ты уже умеешь примерять будущее. Рассказавший о своей идее потеряет желание ее реализовывать. Про такое говорят опустились руки. Критик и советчик тоже не будет ничего делать, хотя и знает, как, но у него нет на это собственной мотивации. И самое ужасное, что критика уменьшает уровень интереса в жизни другого человека. Поэтому важно давать поддержку без критики, одобрять чужие идеи, если они не противоречат закону и не опасны для жизни, хвалить, интересоваться подробностями. Так ты поможешь собеседнику сохранять его интерес к жизни на высоком уровне. Даже если он ошибется и делает что-то неидеально, это его ценный опыт, из которого он сделает выводы и продолжит работать над своей задумкой. Кто знает, может, высказав критику, ты убьешь в зародыши гениальную идею, полезную для всего человечества? Если ты проявляешь интерес, активно слушая и задавая вопросы, твой собеседник это замечает и понимает, что он тебе интересен. Значит, он будет с радостью поддерживать общение с тобой. Если у вас окажется много общего, может начаться дружба или совместная работа. Этот стиль общения помогает нам общаться правильнее, не нарушая личные границы собеседника. Такой подход к общению помогает создавать мосты. Конечно, здесь важно помнить и о своих личных границах, Если ты слушаешь, но монолог становится слишком долгим, и это начинает тебя очень тяготить, уместно дать понять собеседнику, что ты больше не располагаешь временем для него и вынужден прервать беседу. Как ты мог заметить, список приемов активного слушания достаточно большой. В следующей практике я хочу предложить тебе еще одну метафору, помогающую активно слушать. Практика «Поймай яйцо». Чаще всего люди в ответ на слова собеседника автоматически советуют, что делать. Такие примеры мы разбирали в разделе про слова-конфликтогены третьей главы. На самом деле, если твой собеседник не просил совета, более ценным для него будет, если ты перефразируешь сказанное, назовешь эмоцию собеседника, задашь дополнительные вопросы. Так достигаются две важные вещи. Ты покажешь собеседнику, что ты его внимательно слушал и понял сказанное, Ты дашь ему невероятно ценную вещь, возможность увидеть или услышать свои мысли со стороны. Теперь метафора. Представь, что, начиная что-то рассказывать, твой собеседник бросает тебе яйцо. Ты можешь поймать яйцо и внимательно его рассмотреть, активно слушать и задавать вопросы. Если ты нарушил правила активного слушания, яйцо упало и разбилось. Смысл сказанного до тебя не дошел, общение не состоялось. Картинку для практики «Поймай яйцо» вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Общаясь с людьми в течение дня, отмечай техники активного слушания, которые тебе удалось применить. Закрашивай соответствующие сектора яйца на картинке «Поймай яйцо». Если ты применяешь одну технику больше одного раза, закрашивай сектор штриховкой разных направлений, как показано в клетках на примере. Смысл практики в том, чтобы получить все заштрихованные сектора у яйца, иначе оно считается разбитым. Блоки могут быть заштрихованы с разной интенсивностью, но полностью белых остаться не должно. Сначала просто посмотри все сектора и попробуй воспроизвести в памяти свое недавнее общение с кем-либо и припомнить, использовал ли ты какие-то из приемов активного слушания. Скорее всего, будет закрашено очень мало. Теперь вернись к списку, изучи все пункты, и в ближайшие день-два, разговаривая с другим человеком, сознательно лови яйцо. Можно брать по одной технике из списка и применять по очереди. Можно пробовать применять сразу несколько, если ты смог их запомнить. Итак, что у тебя получилось? Какие техники давались легче всего, а какие сложнее? Повторяй эту практику как можно чаще, чтобы слушать собеседника как настоящий гуру общения. Настя, Вадим, теперь вопрос к вам. Получилось ли у вас не дать упасть яйцу? Настя, эта тема — настоящий лайфхак правильного общения. Это упражнение одно из моих любимых в книге. Удивилась, что часто перебиваю собеседников. В большинстве случаев я быстро меняла тему в разговоре с друзьями, не давая договорить. Также было необычно называть эмоцию или создавать эхо. Приходилось мысленно сосредотачиваться на этом, находя нужные слова — Приятнее всего чувствовать, что ты знаешь какой-то секрет общения. Благодаря этому появляется уверенность в себе, в своих словах и действиях. У нескольких человек поднялось настроение во время беседы, что мне очень понравилось. Эта тема вызывает смешанные ощущения. С одной стороны, это пособие по комфортному общению, но с другой кажется манипуляцией. Будто ты общаешься с человеком не от всего сердца, а подбираешь слова, действуешь, чтобы угодить ему, В некотором плане подстраиваешься. Как быть с этим? Сразу отвечу на вопрос Насти. Возможно, у тебя тоже возникло такое ощущение. Ответ очень простой. Инструменты общения действительно одни и те же. Разница между уважительным общением и манипуляцией в намерениях говорящего. Представь, что у тебя есть молоток. Как его использовать, решаешь ты сам. Построить дом или ударишь кого-то. Инструмент один и тот же. Важно, в чьих он руках. Вадим. Я всегда осознанно или неосознанно придерживался перечисленных в теме правил при общении с человеком. По итогам этой практики мне было приятно сделать для себя вывод, что я не имею особых трудностей с активным слушанием других людей. Как и раньше, я отметил, что люди заинтересованы в общении со мной и получают удовольствие от разговора и от того, что их слушают. И я тоже. Если умение говорить нет нужно нам, чтобы увеличить дистанцию с людьми, общение с которыми доставляет дискомфорт, то психология согласия напротив помогает сотрудничать и создавать новые связи. Помнишь список слов конфликтогенов? В нем было слово нет ответ, «нет», означающий отказ, вызывает у собеседника внутренний протест. И напротив, ответ да означает согласие, располагает к себе, создает чувство единства. Это то, что автор книги «Психология согласия» Роберт Чалдини назвал «мы отношения». «Струй свою речь так, чтобы твой собеседник, с которым ты хочешь построить мосты, отвечал согласием на твои слова, и тебе будет легко устанавливать связи». Люди чаще соглашаются с теми, в ком замечают нечто похожее на себя, при этом совершенно неважно, о каком виде сходства идет речь, внешнем, сходстве мнений, личностных качеств, увлечений или стиле жизни». Все, о чем человек может сказать, и я тоже, формирует доверие и увеличивает вероятность взаимной заинтересованности в общении людей, которые еще пять минут назад, возможно, и не знали друг о друге. Общности могут быть абсолютно любыми. Я тоже смотрел этот фильм. У меня тоже есть брат. И я читал эту книгу. Я тоже люблю Капучино. Обращай внимание на сходство с другими людьми, и тебе будет легче устанавливать новые связи и поддерживать те, что уже есть. Согласию и готовности помочь способствует наличие отношений. Отношения — это регулярное общение и взаимодействие между людьми близкого или далекого круга. Семейные, дружеские рабочие отношения — все это предполагает разную степень регулярности и длительность взаимодействия. Самый простой способ поддерживать отношения с широким кругом слабых связей — поздравлять людей с днями рождения и общественными праздниками. Бумажные открытки сегодня не столь популярны, но такую возможность предоставляют соцсети и мессенджеры. Другой способ поддерживания отношений — регулярные совместные действия, приемы пищи, походы на культурные события, участие в одних и тех же мероприятиях, проектах, благотворительности, путешествия и прочее. Активное слушание, поддержка, поиск общего, совместные действия и регулярность — вот, пожалуй, главные кирпичики для строительства мостов между людьми. Следующая практика поможет тебе замечать сходство с незнакомыми людьми. Ты удивишься, но общего больше, чем кажется. Миссия «Попутчики». Предлагаю тебе, мой дорогой слушатель, снова перевоплотиться в тайного агента 00МИ. Но на этот раз агентом наблюдения будешь не ты. Тебе предстоит внимательно наблюдать за окружающими людьми. Чтобы слиться с толпой и остаться незамеченным, займи удобную наблюдательную позицию в вагоне метро или в другом общественном транспорте, если в твоем городе нет подземки. Можно найти уютную скамейку в многолюдном парке в выходные. Вокруг тебя обязательно должен быть интенсивный поток пешеходов, но не настолько плотный, как в часы пик, чтобы ты всех мог рассмотреть. Твоя миссия на сегодня, не привлекая внимания, рассматривать проходящих мимо или находящихся рядом людей и замечать сходства, которые ты можешь найти с самим собой. Запиши. Что общего тебе удалось найти со случайными людьми вокруг? Какие выводы ты можешь сделать для себя из этого задания? Как меняются твои эмоции и отношения к этим людям после того, как ты замечаешь общности? Смог бы ты первым заговорить с человеком, с которым заметил нечто общее? Теперь давай узнаем, какие сходства удалось найти нашей команде поддержки. Настя. Когда я начала эту практику, решила разглядывать пассажиров метро по очереди. Сначала мне показалось, что я делаю это слишком быстро, потому что принимала во внимание только самые очевидные сходства. Затем стала внимательнее вглядываться в движения, привычки во время разговора, стиль. Вот что я заметила. Очень много женщин в метро сидели, перекинув ногу на ногу. Оказалось, что я тоже. Меня это развеселило. Пожилой мужчина на лавочке пил мой любимый лимонад. Я пью такой же с детства. Мимо меня прошла маленькая девочка с мамой, которая внешне была похожа на мою маму. «Вадим, я не особенно люблю людные места, но не пожалел, что выполнил упражнение. Она учит находить в чужих людях зацепки, которые позволят начать общение и найти общие точки соприкосновения. Для меня это стало открытием. Я наблюдал за людьми в городском парке, и вот что заметил. Парень в джинсах и белой футболке одет просто и удобно, так же, как и я предпочитаю выходить на улицу. Девушка с рюкзаком, на котором расположены значки игры «Геншин Импакт», у меня есть несколько таких же. Парень в очках с красными линзами, у меня есть такие же дома. Победила дружба. Слышал ли ты в детстве такую фразу «победила дружба»? Ее любят использовать учителя, чаще всего в младшей школе, чтобы по итогам игр или соревнований не делить класс на победивших и проигравших. Построение мостов — это не что иное, как переговоры. Стратегия, когда обе стороны получают желаемое, называется «выигрыш-выигрыш». Что значит «выигрыш» с точки зрения эмоций? Это ощущение радости, восторга, удовлетворения. В паре «выигрыш-выигрыш» так себя чувствует каждый участник взаимодействия. Давай теперь посмотрим на противоположную ситуацию «выигрыш-проигрыш». Какие эмоции здесь? Выигравший также испытывает радость, удовольствие, восторг, но к ним, возможно, добавляются чувства превосходства, злорадства или даже презрения к поверженному противнику. Что чувствует проигравший? Он остается в эмоциях раздражения, злости, печали, обиды, возможно, даже страха, вины и стыда. В паре «выигрыш-выигрыш» сохраняется эмоциональное равновесие, В паре «выигрыш-проигрыш» эмоции участников поляризуются. Более того, даже у выигравшего к эмоциям может примешиваться агрессия, злорадство и презрение. Кстати, в ситуации «выигрыш-проигрыш» у победителя через некоторое время может появляться и чувство вины, если он под влиянием азарта был слишком резок и непримирим соперникам соперником. Азарт, особенно если он подогревается накалом эмоций у зрителей, может подавлять этичную сторону личности человека, требуя быстрых реакций. Когда эмоции отступают, победитель осмысливает произошедшее с точки зрения моральных стандартов, и если они у него высоки, и его накрывают сожаление и вина, несмотря на победу. Отдельно хочется сказать про роли зрителей во взаимодействии. Чем ярче конфликт, тем больше к нему интересует тех, кто за ним наблюдает. Конфликт не обязательно радует зрителей, но точно привлекает их внимание. В основе самых захватывающих сериалов и телешоу всегда лежат конфликт и сжатое время на выполнение каких-нибудь заданий, спасения и прочего. Соперничество или противостояние усиливаются ограничением по времени, которое не дает включаться рациональному мышлению и еще больше накаляет эмоции. В массовом медийном поле, телевидения и онлайн, невыгодно шоу с финалом в стиле «выигрыш-выигрыш», где в конце все довольны и счастливо обнимаются — Там работает принцип «чем хуже, тем лучше». Чем ниже контраст эмоций, тем меньше охват аудитории, люди меньше делятся и обсуждают, а значит, это менее привлекательно для спонсоров и рекламодателей и меньше доходы самих телекомпаний. Мир медиа — это праздник фейерверков из миллиардов коротких вспышек автоматических эмоциональных реакций потребителей. Поэтому, постоянно наблюдая модель выигрыш-проигрыш в шоу и сериалах, Люди часто просто даже не догадываются, что конфликта можно избежать, и победить могут обе стороны. Справедливости ради надо сказать, что есть и сериалы про переговорщиков, которые успешно находят решение конфликтов. Но их ничтожно мало в потоке того, что мы видим с экранов. Мы с тобой говорим о сохранении отношений, поэтому нам важна именно модель «выигрыш-выигрыш». Прийти к такому варианту не всегда бывает просто — Он требует приложения усилий и умения посмотреть со стороны, чтобы увидеть то, что, возможно, не так очевидно. Я расскажу тебе одну притчу, которую любят медиаторы. Это люди, работа которых помогать находить решения, которые устраивают всех. Притча об апельсине. Две сестры ссорятся и не могут поделить последний оставшийся дома апельсин. Одна считает, что имеет на него право, потому что первая открыла холодильник, вторая — потому что другая сестра недавно съела больше апельсинов. Кто же прав? Мама начинает расспрашивать каждую, зачем им нужен апельсин. Первая сестра говорит, что хочет сделать для мамы апельсиновый сок. Вторая, что ей нужна цедра, чтобы испечь пирог для всей семьи. И все вдруг понимают, что нет причины для конфликта. Одного апельсина достаточно обеим сестрам. Одна получает мякоть для сока, вторая — цедру. Так и разрешается конфликт. Чтобы найти решение в стиле «выигрыш-выигрыш», нужно глубже погрузиться в потребности, ценности и желания каждого участника переговоров. «Я хочу» — это позиция. Зовем на помощь эмоцию интереса и задаемся вопросами. «Зачем это мне?» «Зачем это другому?» В следующей практике ты сможешь потренироваться использовать еще один способ, помогающий находить решение в формате «выигрыш-выигрыш». Практика «Четыре кресла». Хочу тебе рассказать еще об одной практике, которая помогает строить мосты и находить решения в стиле «выигрыш-выигрыш». Она называется «Четыре кресла» и помогает увидеть разные перспективы или точки зрения на одну и ту же ситуацию. В начале этой главы ты рисовал карту своей вселенной. Человек никогда не изолирован от других, даже интроверт, уединившийся в квартире. Твои решения или поступки могут очень сильно влиять на отношения или эмоции других людей — ведь вы связаны сильными или слабыми связями. Представь, что перед тобой четыре кресла. В каждом ты имеешь возможность посмотреть на свое решение под определенным углом зрения. Если у тебя в голове есть собственная идея, которая сейчас занимает твои мысли, можешь взять для этой практики ее. Если нет, выбери одну из гипотетических ситуаций, приведенных далее. Ситуация первая. Ты подумываешь поехать учиться в Китай минимум на три года. Ситуация вторая. Ты хочешь бросить учебу и заняться блогерством. Пересаживайся на кресло по кругу. Первое кресло. Я. Кто? Ты сам. Тип кресла. Пофиг капля. Максимально подстраивается под тебя. Нацелена на твои потребности. Почему тебя привлекает это решение? Какие ты испытываешь эмоции, думая о нем? На каком опыте основано твое желание? Какую потребность оно закрывает и какой цели достигает? Примени схему принятия решения, основанную на эмоциях сожаления и радости из второй главы. Какие выводы ты можешь сделать? Это самое эмоциональное кресло, так как твоя проблема тебе самому ближе всего. Второе. Второе кресло. Близкий круг. Кто? Люди из твоего близкого круга или те, кто вовлечен в твое решение. Тип кресла. Это скорее не кресло, а диван, потому что... Любое твое решение обычно затрагивает несколько человек из твоего окружения. Представь себя в роли людей из твоего близкого окружения, которых твое решение может затронуть так или иначе. Это могут быть родители, братья и сестры, твоя пара, друзья или коллеги. Какие эмоции испытывают они в связи с твоим решением? Как и какие их потребности будут результатом твоего решения? Какие у них возникнут мысли? Постарайся максимально понять и проявить эмпатию к чужим мыслям, чувствам и потребностям. Это кресло тоже очень эмоциональное, так как твои действия затрагивают людей из твоего близкого круга. Третье. Третье кресло. Наблюдатель. Кто? Человек со стороны, который наблюдает за тобой и твоим близким окружением, но никак не вовлечен в ситуацию и не влияет на твое решение. Тип кресла. Кресло шахматиста. Самое сложное кресло — Тебе может понадобиться время, чтобы вжиться в этот образ и поискать возможные альтернативные решения и точки зрения. Из этого кресла ты видишь себя и других участников процесса, как тот, в чьей власти изменить расстановку фигур по своему усмотрению. Рассмотри контекст шире и постарайся увидеть более целостную картину, поискать возможные варианты, которые будут учитывать интересы всех сторон. Возможно, тебе понадобится не только дополнительное время, но и совет того, кому ты доверяешь. Техника «Четыре кресла» поможет тебе разносторонне взглянуть на ситуацию, использовать дополнительные идеи и ресурсы. Так ты будешь более уверен в себе, принимая решения. Кроме того, техника «Четыре кресла» помогает развивать гибкость мышления, эмпатию и способность видеть перспективы. Давай спросим у Насти и Вадима об их ощущениях после практики «Четыре кресла». Настя, раньше я не задумывалась, что людей привлекают конфликты, Драма, которую мы видим в реалити-шоу, сериалах, словно вызывает привыкание, поэтому часто мы начинаем проецировать ее на повседневную жизнь и считать, что это норма. Я записала все позиции из упражнения на бумаге, чтобы было нагляднее, а под конец поняла, как это похоже на то, что сделал Уолтер Уайт в сериале «Во все тяжкие». Он записал на бумаге «за» и «против», анализируя с разных позиций, как его действие может повлиять на других и на него самого. Вадим, Сначала формула «выигрыш-выигрыш» казалась немного утопичной, ведь, по сути, вся наша жизнь — это постоянные соревнования. Но в итоге стало понятно, что речь, скорее всего, про взаимный эмоциональный выигрыш. Я открыл для себя, что в разных ситуациях нужно уметь смотреть на проблему с разных сторон, учитывать мнение близких. Так можно одновременно и развивать свою эмпатию, и прийти к наилучшему решению. Упражнение мне показалось достаточно сложным. Я не совсем понял, какую роль должны играть наблюдатели в решении, к которому они никак не относятся. Возможно, у тебя тоже возник этот вопрос? Сейчас я на него отвечу. Действительно, наблюдатели никак не могут повлиять на твое решение. Здесь надо думать с позиции, что если бы эта проблема была не твоей, а ты смотрел бы на нее как зритель в кино, что бы ты подумал, если бы наблюдал за подобным со стороны? Часто проблемы кажутся преувеличенными изнутри, но снаружи не выглядят такими уж острыми. Эта роль дает возможность посмотреть на свою проблему так, как если бы она была чужой. Да, это не так просто, но точно очень полезно. Любовь, счастье и смысл жизни. Мы с тобой добрались до заключительного раздела этой книги, мой дорогой слушатель. Как я и обещала в самом начале, хочу затронуть такие темы, как любовь, счастье и смысл жизни, которые переключаются между собой и в теме эмоций стоят особняком. Любовь больше, чем эмоция. На колесе эмоций плодчика любовь находится между безмятежностью и принятием. Но многие психологи и философы полагают, что любовь, вопреки общему представлению, больше, чем эмоция. А что тогда? Любовь, Это деятельность по поддержанию отношений, в основе которой лежит принятие личности другого человека. Можно сказать, что любовь — это ежедневный труд и работа. Наступление любви — это процесс, в результате которого другой человек становится важным для нас. Мы начинаем вкладывать в любимого человека свою энергию, как если бы он стал частью нас самих. С этой точки зрения, любовь — это не сходство, а слияние в единое целое. Любви к ребенку предшествует процесс развития в утробе матери. Романтической любви предшествует период влюбленности, свиданий, обмена первыми эмоциями, узнавания качеств друг друга. Любовь направлена на личность человека, душу, и поэтому не зависит от физического существования тела. Вот почему говорят, что любовь сильнее смерти. Она продолжается и после того, как человек покидает этот мир. В народе говорят, что любовь слепа, Но вот знаменитый психолог Виктор Франкл считает, что любовь, напротив, делает человека зрячим, способным видеть ценные качества другого. С этой точки зрения физическая близость, интимные отношения — лишь еще один способ выражения любви, но не конечная цель. Любовь — более длительное и менее эмоциональное яркое состояние, чем страсть или влюбленность, в которых больше восторженности и меньше полного принятия. Страсть или влюбленность со временем проходят, остывают. На смену их пылкости приходит принятие человека с его достоинствами и недостатками. Это и есть любовь. Неудивительно, что вместе с любовью приходит и счастье, ведь счастье человек получает, отдавая свою энергию другим. Ищи смысл, найдешь счастье. Счастье — одна из высших форм радости. Каждый человек задается вопросом, что такое счастье, Об этом размышляли многие известные психологи и философы. Психолог Виктор Франкл, переживший нацистские концлагеря, утверждал, что счастье невозможно без понимания смысла жизни. Он считал, что счастье побочный эффект стремления к высшей цели, которую для себя определяет сам человек. Датский философ Сёрен Кьеркегор говорил: "Дверь к счастью открывается наружу". Тот, кто тянет эту дверь на себя, пытаясь ее открыть, только еще плотнее ее закрывает. Что это значит? Если поставить себе цель жизни «хочу быть счастливым», то это будет только мешать. Счастье возникает само, когда ты находишь, как делать что-то для других и быть им нужным. Когда людей в России спрашивают, в чем их счастье, многие говорят, что это дети и отношения с партнером. В основе отношений с детьми и партнерами лежит любовь. Она делает важным другого, придавая существованию человека смысл. Смысл жизни нельзя дать, можно только найти. Люди реализуют себя и так находят счастье через смысл и дело, которые они находят во внешнем мире. Если они делают самих себя центром этого смысла, то он тут же теряется. Уже упомянутый ранее психолог Виктор Франкл говорил, что смысл жизни нельзя дать, его можно только найти. Вот тебе главный лайфхак — Как найти смысл жизни? Человек осмысленный всегда ориентирован на то, что не является им самим, на дело или на другого человека, которого он любит. Чем больше человек делает для других, тем больше он счастлив. Делая что-то для других, человек не чувствует себя одиноким. Человек находит свою роль и место в обществе. Как правило, счастье возникает в тот момент, когда человек ощущает себя нужным другим. Если ты делаешь много... но не получаешь ощущения нужности, стоит подумать, действительно ли ты закрываешь эту потребность. Ранее мы много говорили о благих намерениях в теме защиты личных границ. Представления о заботе у тебя и другого человека могут не совпадать. И тогда может возникнуть ситуация, когда ты много делаешь для другого, но не чувствуешь, что ему это нужно. Как мысль о том, что счастье возникает в заботе о других, соотносится с популярной сегодня идеей заботы о себе. Кажется, тут есть противоречие, но на самом деле нет. Чтобы чем-то делиться с другими, в том числе своей энергией и поддержкой, нужно сначала наполнить этим себя. Тот, кто погружен в печаль и нелюбовь к себе, не может дать поддержку, потому что нельзя дать то, чего нет. Важно, что смысл жизни может меняться. Если в какой-то момент ты приходишь к пониманию, что выбранное дело потеряло смысл, нужно найти новое. Это единственный цикл. Потеря одного из найденных смыслов не значит, что жизнь станет бессмысленной отныне и навсегда. Мы меняем одежду, меняем работу, можем поменять свои цели и найти новый смысл взамен того, что стал неактуален. Не правда ли? Это отличная новость. А закончить наш небольшой разговор о счастье и смысле я хочу словами актрисы Скарлетт Йоханссон. Счастье Это когда тебе есть куда направить свое безумие. Пусть и у тебя, мой дорогой слушатель, будут в жизни дело и люди, благодаря которым ты будешь чувствовать себя нужным и очень счастливым. Практика «Пять языков любви». Автор знаменитой книги «Пять языков любви» Гарри Чепман выделил пять способов показать любовь и понять, что тебя любит. Этой практикой мы завершим нашу аудиокнигу. Для сохранения отношений надо говорить на языке того, кого ты любишь. На каком языке ты хочешь слышать слова «любви сам»? На каком языке хотят слышать о любви и заботе близкие и дорогие тебе люди? Удивительно, но эти языки могут отличаться. Тут можно вспомнить бытовые примеры несоответствия «давать заботу» и «ощущать заботу». Если ты не просишь совета, но тебе настойчиво рекомендуют, что надеть, выходя на улицу, или как лучше приготовить блюдо, Ты чувствуешь себя маленьким и беспомощным, но советующие, особенно в этом преуспевают бабушки, напротив, считают заботой свое намерение защитить тебя от любых ошибок. В их время считалось, что ошибаться плохо. Все надо делать правильно с первого раза, а делать правильно можно одним единственным способом. Возможно, с похожими примерами из собственного опыта ты сталкивался в упражнениях главы про границы. Выход — проговаривать свои ощущения — объяснять свои потребности и через это находить, как проявлять любовь так, чтобы и второй стороне она была в радость, а не в тягость. Любовь — это стремление дать, а не взять. В любви ты замечаешь не только свои потребности, но и потребности другого, и стараешься на них откликаться. Вот эти пять языков. Давать поддержку, дарить подарки, помогать, проводить время вместе, обнимать и прикасаться. Список подходит для любых отношений, не только для романтических, но, например, и для отношений с родителями. Воспользуйся шаблоном. Вспомни ситуации, в которых ты чувствовал себя любимым. Используй описание языков любви как подсказки. Чтобы было проще вспомнить конкретные примеры, думай о конкретных близких тебе людях. Это не обязательно должен быть один человек, можно думать о нескольких. Языке любви. Слова одобрения. Похвала, слова поддержки, внимание и любовь. Пример. Мне так приятно слышать, как хорошо, что ты у меня есть. Подарки. Сюрпризы, записки, мелочи, вещи, говорящие о внимании. Пример. Я давно мечтала об этой книге, друзья скинулись и подарили мне ее на день рождения. Помощь. Конкретные дела и решение вопросов. Пример. Мой друг помог мне подключить умную колонку, у меня с ней было столько мучений, а он пришел и быстро все починил. Время. Время на разговоры по душам, совместные игры, дела, отдых, прогулки, общение, путешествия. Пример. Подруга всегда не только слушает меня, но помнит даже самые мелкие детали моих рассказов. Прикосновение, Объятия, ласки, тактильная нежность. Пример. Мама меня обнимает, мне спокойно, и я чувствую, что все будет хорошо. Эта практика поможет тебе понять твой собственный язык любви, а также дает понимание того, что у других людей знаки любви могут отличаться. Лучший результат от выполнения этого задания ты получишь, если попросишь того, кого ты любишь, тоже выполнить эту практику. Расскажи о языках любви, попроси поделиться примерами, думая о конкретных людях и оцени важность каждого языка. Если ты просишь рассказать об этом кого-то еще, это не обязательно должны быть примеры только твоих проявлений любви. Это могут быть запомнившиеся знаки любви от разных людей — Здесь может быть собирательный образ. В любой работе по выстраиванию отношений результат лучше тогда, когда над эмоциями работают все, кто вовлечен в эти отношения. Как ты, наверное, уже понял из этой аудиокниги, строить отношения — это большая и важная работа. Вместе вы получите больший результат, чем при любых стараниях каждого в отдельности. Наша команда поддержки выполнила все практики и миссии. Можно уверенно сказать — что Настя и Вадим отлично прокачали свои навыки управления эмоциями. Давай узнаем, как они справились с заключительной практикой языки любви, прежде чем поблагодарить их за помощь и с ними попрощаться. Настя, эта тема была вау. Удивительно, как много бывает типов любви. Мы все разные. У многих пар стиль любви отличается, им приходится подстраиваться друг под друга, искать компромисс. Моя лучшая подруга не любит прикосновения, и меня это расстраивает. но мы продолжаем крепко дружить. Было трудно признавать некоторые моменты. Например, понимать, что мне совсем не нравятся подарки. У меня есть вопрос. Плохо ли, если какой-то из показателей мал? Например, если мне не нравятся прикосновения или подарки, значит ли это, что со мной что-то не так? Отвечаю на вопрос Насти. В этом упражнении оценки описывают твой личный профиль восприятия заботы. Он у каждого свой, как узор зрачка или отпечатки пальцев. Подарки — тема неоднозначная. Сейчас идет тенденция отказа от ненужных вещей. Более актуально дарить эмоции, впечатления, запоминающиеся моменты вместе. У старшего поколения ценность подарков выше, чем у молодых людей. Это связано со сменой условий жизни. У людей действительно стало слишком много вещей. Низкие оценки по-любому из языков не надо подтягивать к десятке и заставлять себя любить подарки или обнимашки. Но можно объяснять любимым людям — Что бы тебе понравилось? Мы тоже должны прилагать усилия, чтобы нас поняли другие. Вадим, для меня стало открытием, что любовь выделяется среди остальных эмоций. Было приятно вспомнить о моментах, когда сталкивался с проявлением любви и заботы. Важно было узнать, что проявление заботы может восприниматься каждым человеком по-своему. Заключение и последняя миссия. Мой дорогой слушатель, ты дошел до конца аудиокниги. Поздравляю тебя. Ты можешь быть уверен, что не зря потратил время на прослушивание и выполнение практик. Теперь ты обладаешь огромным багажом ценных знаний и навыков, как управлять эмоциями и строить отношения. Ты лучше понимаешь свой внутренний мир и как устроено мышление человека. Ты знаешь, что важно держать фокус на позитиве. В этом тебе помогают зеленые зеркала. Ты понимаешь, что неудачные моменты в жизни тоже нужны, чтобы радостные лучше сияли на их фоне. Ты знаешь, что ведущая эмоция, которая направляет наше познание в жизни, — это интерес. Но и другие эмоции нам тоже нужны. Нет плохих и хороших. Каждая выполняет свою важную задачу. Ты знаешь, что у нас есть быстрое эмоциональное мышление и медленное, рациональное. Ты владеешь техниками принятия решений — Знаешь, что слона лучше есть по кусочкам, что можно примерить будущее. Знаешь, как работает метод «пять почему» и как сожаление и радость, работая вместе, нам помогают выбрать правильный путь. Ты понимаешь, как защищать свои личные границы. Знаешь, что не всегда нарушение границ — это злой умысел, чаще это результат ошибки в выборе способа общения. И что первая задача — свести к минимуму то, что тебя самого раздражает, чтобы не превратиться в вечного пограничника и оставить себе время радоваться миру и развиваться. Для этого нужно работать над своей самооценкой, периодически разгружать чердак от ненужных установок. Да, и держи под рукой свой костюм супергероя. Теперь ты знаешь, как строить мосты и как важно иметь надежный круг поддержки. Ты осознаешь, что, принимая важные решения, нужно посмотреть ситуацию из всех четырех кресел, чтобы увидеть, как это может повлиять не только на тебя, но и на окружающих людей. Сколько всего, за что ты можешь себя похвалить? Что же дальше? А дальше нужна большая практика, чтобы эти знания превратились в навыки, а навыки ввести в привычку. Это возможно только при регулярном использовании. На этом пути тебе будет нужна поддержка. Давай поблагодарим Настю и Вадима за поддержку в главах этой аудиокниги. Теперь тебе нужна своя команда. Расскажи о том, что ты узнал друзьям и близким. Приглашай их делать практики вместе с тобой. Так они будут понимать, почему ты говоришь иногда довольно непривычными фразами и будут пробовать общаться так же. Это будет не только помощью тебе в совершенствовании новых мягких навыков общения. Это поможет всем в твоем окружении лучше понимать друг друга. Это и будет твоей заключительной миссией в этой аудиокниге. И пусть не иссякает твой интерес к жизни. Текст читала Марина Титова